Вопрос: Можете ли вы назвать известные на планете имена, которые являются преемниками усилий крестоносцев? Ра: Я есть Мра, и мне бы не хотелось нарушить искажение свободной воли, называть по именам тех, кто ввлечён в будущее вашего пространства-времени, посягатьство на свободную волю. Мы изъяли эту информацию. Мы просим, чтобы вы поразмышляли о плодах действий тех сущностей, которые наслаждаются искажением в сторону власти. Тогда вы сможете распознавать эту информацию. Мы не будем влиять на, скажем, планетарную игру. Это не существенно для уборки урожая. Вопрос. Как крестоносцы передают свои концепции индивидууму на Земле? Ра. Я есть мра. Существует два основных способа или два основных пути поляризации на служение другим. На вашем плане есть совокупности ум-тело-дух, выполняющие упражнения и тренирующиеся в поиске контакта с источниками информации и силой, ведущими к открытию прохода к разумной бесконечности. Есть и другие, чья вибрационная совокупность такова, что проход открыт и осуществляется контакт со сложением в себе. Тогда первичное искажение манипулирования другими проникает в них легко, без тренировки и без контроля. Вопрос. Какой вид информации передают крестоносцы этим людям? Рак. Я есть мрак. Группа Ориона передает информацию, касающуюся закона одного, с ориентацией на служение себе. Информация может быть технической. Часть информации, которая передает конфедерация в попытках помочь этой планете в служении другим, тоже техническая. Однако технологии, передаваемые этой группой, разные средства контроля или манипулирования другими для служения себе. Вопрос. Вы хотите сказать, что некоторые учёные, скажем, телепатически получают техническую информацию, приходящую в виде полезных устройств? Ра, есть мрак. Да, однако, намериваясь найти меры весто прогресса, весьма позитивно, как бы вы это назвали, искажения, ориентированные учёные получали информацию, которая приводила к самым последним отражениям потенциального разрушения благодаря восприятию другими учёными негативной ориентации искажения. Вопрос Именно так мы и узнали о ядерной энергии. Была ли она смесью позитивной и негативной ориентации? РА. Я есть МРА. Да, сущности, отвечающие за подбор ученых, были смешанной ориентацией. Первооткрыватели обладали преимущественно позитивной ориентацией, однако их последователи были смешанной ориентацией, включая одну, как вы бы ее назвали, крайне негативно ориентированную сущность. Вопросы. Это крайне негативно ориентированная сущность. Всё ещё воплощена на земле. Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Тогда, полагаю, вы бы не стали её называть. Поэтому я спрошу, откуда получал информацию Никола Тесла? Ра. Я есть Мра. Тот, кто известен как Никола Тесла, получал информацию от источников конфедерации, желающих помочь этой ангельски позитивной сущности улучшить существование других совокупностей ум-тело-дух. К сожалению, как и у многих других странников, вибрационные искажения и иллюзии третьей плотности исказили в нем восприятие других совокупностей ум-тело-дух, поэтому его миссия была затруднена и, в результате, отклонилась от своих целей. Вопрос. Как работа Тесла предполагала принести пользу человеку на Земле и каковы были ее цели? Ра. Я есть Мра, самой желанной целью в совокупности ум тело дух Никола было освобождение всех планетарных сущностей от тьмы. Поэтому он пытался дать планете бесконечную энергию в планетарной сфере для освещения и энергии. Вопрос. Что конкретно вы имеете в виду под освобождением планетарных сущностей от тьмы? Ра. Я есть Мра. Большая часть ответа была утеряна из-за неправности магнитофона. Суть ответа такова: Мы говорили об освобождении людей от тьмы в буквальном смысле. Вопрос: означает ли освобождение от тьмы закон одного или имеется в виду в любой реальный результат? Ра. Есть мра. Результат такого освобождения сотворил бы два опыта. Во-первых, опыт отсутствия нужды в поиске необходимого заработка для уплаты вашими деньгами за энергию. Во-вторых, предоставление досуга, что демонстрировало бы возможность и увеличение вероятности свободы поиска себя и начала поиска закона одного. На вашем плане те, кто сознательно размышляет над законом одного, вряд ли физически работают, как вы это называете, от звонка до звонка. Вопрос. Как насчет промышленной революции в целом? Планировалась ли она? Ра. Я есть мра. Это будет последний вопрос этого сеанса. Да, странники воплощались несколькими волнами, чтобы привнести в существование постепенное освобождение от потребности в дневных циклах и от отсутствия свободы досуга. Вопрос. Это был последний вопрос, поэтому я сделаю то, что делаю обычно, и спрошу, что мы можем сделать для большего удобства инструмента. Ра. Я есть мрак. Вы всё делаете хорошо. Самое важное тщательно выравнивать символы. Приспособления, сделанные в этом конкретном времени и пространстве, будет помогать в физической совокупности инструмента в искажении комфорта. Можем ли мы спросить, есть ли у вас короткие вопросы, на которые мы можем ответить до того, как закончится этот сеанс? Вопрос. Не знаю, короткий ли это вопрос или нет, мы можем оставить его на следующий сеанс. Почему крестоносы Сириона это делают? Какова их цель? Возможно, ответ будет долгим. Ра. Я есть мрак. Можно ответить коротко. Служить себе, значит, служить другим. Но служение себе, рассматриваемое с этой перспективы, требует всё расширяющегося использования энергии других для манипулирования именно в благо себе, с искажением в сторону власти. Если есть ещё вопросы для дальнейшего объяснения этой темы, мы будем с вами. Вопрос. Я забыл одну вещь. Можем ли мы провести ещё один сеанс сегодня, немного позже? Ара. Я есть мра.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 Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. На последнем сеансе вы упомянули, что крестоносцы из Ориона прибыли сюда на колесницах. Не могли бы вы описать колесницы? Ра. Я есть Мра. Термин колесница термин, используемый в военных действиях ваших людей. Таково его значение. Форма космического корабля Ориона такова. Он имеет продолговатую овальную форму. Темнее, чем серебро, но если смотреть на свету, он выглядит металлическим. В отсутствии света он красный или огненно-красный. Второй корабль несет в себе маленькие дискообразные объекты приблизительно 4 метра в диаметре и имеет форму ящика, длина стороны которого 12 метров. Третий корабль может принимать желаемую форму посредством использования механизма контролирующего мысль. В составе этой группы работают разные совокупности цивилизаций. Одни могут успешнее пользоваться разумной бесконечности, чем другие. Они редко делятся информацией друг с другом, поэтому колесницы очень отличаются по форме и внешнему виду. Вопрос: предпринимала ли Конфедерация какие-либо усилия, чтобы остановить прибытие колесницы Ориона на Землю? Ра. Я есть мрад. Множество усилий направлялось на карантин на допланете Однако сеть хранителей, как и любой другой паттерн охраны на любом уровне, не приказывает каждой отдельной сущности проходить через карантин. А сколько если запрос посылается в свете любви, а закон одного будет отвечать согласию. Если же запрос не посылается, а используется разрыв сети, когда это расценивается как вторжение в сеть. Вопрос: кто посылает запрос? Ра, я есть мрак. Вопрос неясен. Пожалуйста, переформулируйте. Вопрос. Я не понимаю, как конфедерация останавливает колесницу Ориона от прохождения через карантин. Ра. Я есть мрак. На уровне световой формы или существа в теле есть контракт, зависящий от вибрационного уровня хранителя. Хранители следят за приближением к энергетическим полям Земли, чтобы знать о любой приближающейся к ним сущности. Приближающаяся сущность откликается именем одного творца. Откликаемая сущность опускается в любой свет и по своей свободной воле подчиняется карантину, благодаря могуществу закона одного. Вопрос: что бы произошло с сущностью, если бы она не подчинилась карантину после оклика? Ра я есть мрак. Не подчинится карантину после оклика на уровне, о котором мы говорим, было бы равносильно тому, как если бы не остановились перед попыткой войти в твёрдую кирпичную стену. Ну просто Что произошло бы, если сущность это сделала? Что бы случилось с колесницей? Мра. Я есть мра. Творец – одно существо. Вибрационный уровень тех, кто способен нарушить границы карантина, таков, что видя сеть любви и света, невозможно нарушить этот закон. То есть ничего не произошло бы. Не предпринимаются даже попытки. Противостояния не существует. Единственные существа, способные пройти через карантин, те, кто обнаруживает окна или искажения в континууме пространства времени, окружающего электромагнитные поля вашей планеты. Через такие окна они и проходят. Окна редки и непредсказуемы. Вопрос. Относится ли это к тому, что мы называем шумами НЛО, когда обнаруживается большое количество НЛО, как в 1973 году? Ра. Я есмра. Да. Вопрос: Относится ли большинство НЛО, которые мы видим в наших небесах, к группе Ориона? Ра: Я весьма рад. Многие НЛО, наблюдаемые в ваших небесах, принадлежат к группе Ориона. Они передают послания. Некоторые послания получают те, кто ориентирован на служение другим. Затем послания меняются так, чтобы быть одобренными сущностями, наряду с предупреждением о предстоящих трудностях. Это самое большее, что могут сделать сущности, служащие себе, встречаясь с сущностями, чьё желание служить другим. Контакты, которые группа Ориона считает самыми полезными для своих целей, контакты с сущностями, ориентированными на служение себе. В ваших небесах много позитивных сущностей в виде мысли-форм, являющихся проекциями конфедерации. Вопрос. Вы упоминали о том, что крестоносцы Ориона, проходя сквозь сеть, передают и техническую и так и нетехническую информацию. Думаю, что знаю, что вы имеете в виду технической информации. Каков вид нетехнической информации они передают? Прав ли я, полагаю, что передача осуществляется посредством телепатического контакта? Ра. Я и смрад. Да. Посредством телепатии распространяется философия закона одного с искажением в сторону служения себе. Продвинутым группам предлагаются упражнения и ритуалы. Они записывались так же, как сущности, ориентированные на служение другим, записывали распространяемую философию их учителей. Философия касается служения путем манипулирования другими так, чтобы они считали, что служат другим, а на самом деле могли оценить служение себе. То есть эти сущности становятся ориентированы на служение себе и манипулируют другими так, чтобы те считали, что служат другим я. Вопрос. Не отсюда ли ведет свое происхождение то, что мы называем «черной магией»? Мрак. Я есть мрак. В каком-то смысле да, в каком-то нет. Группа Риона помогла так называемым негативно-ориентированным совокупностям ум-тело-дух. Эти сущности сосредотачивались бы на служении себе в любом случае. На ваших так называемых внутренних планах есть много негативно-ориентированных сущностей, которые доступны в роли внутренних учителей или наставников, и много так называемых владельцев конкретных душ, ищущих искажения в служении себя. Вопрос. Может ли быть так, что сущность, находящаяся на земле, запуталась и призывает и конфедерацию, и группу Орион, мечется от одной к другой, а затем возвращается к первой? Ра, я есть мрак. Такое вполне возможно в случае настроенного канала, как вы называете служение, получающий как позитивное, так и негативное общение. Если до того, как запутаться, сущность была ориентирована на служение другим, она начинает получать послания о смерти. Если до того, как запутаться, сущность была ориентирована на служение себе, крестоносцы не считают нужно лгать и начинают передавать философию до передачи, которая не здесь. Многие из ваших так называемых контактёров запутались и разрушили себя потому, что изначально были ориентированы на служение другим, но из-за желания подтверждения контактов были открыты ложной информации крестоносцев, которым затем удавалось нейтрализовать эффективность каналов. Вопрос: предлежит ли большинство крестоносцев к четвёртой плотности? пора я есть мрак. Да. Большинство кристаллоносов принадлежит к четвёртой плотности. Вопрос. Обычно мы не видим сущность четвёртой плотности. пора я есть мрак. Слово обычно затуманивает значение вопроса. Позвольте перефразировать вопрос. По своему выбору, четвертая плотность невидима для третьей плотности. Она может быть и видимой, однако четвертая плотность выбирает не быть видимой потому, что возникает необходимость концентрации на достаточно сложной вибрационной совокупности, которую вы ощущаете в третьей плотности. Вопрос. Живут ли и работают среди нас, в нашем обществе, сущности конфедерации или Ориона сейчас? Ра. Я есть мрак. Сейчас среди вас не ходят ни те, ни другие. Однако крестоносцы Ориона используют два вида сущностей, выполняющих их, скажем, распоряжение. Первый вид – мыслеформа, второй вид – робот. Вопрос. Не могли бы вы описать робота? Ра. Я есть мрак. Робот может выглядеть так, как любое другое существо. Это устройство. Вопрос. Роботов обычно называют людьми в черном? Ра. Я есть мрак. Нет. Вопрос: кто такие люди в чёрном? Ora. Я есть мрак. Люди в чёрном это сущности мысли формы, обладающие неким видом существования, они наделены определёнными физическими характеристиками. Однако истинная природа их вибраций обладает вибрационными характеристиками, третьей плотностью. Поэтому при необходимости они способны материализоваться и дематериализоваться. Вопрос: Все ли люди в чёрном используют сокроносы сориона? Ра: Я есть мрак. Да. Вопрос: Вы говорили о странниках. Кто такие странники? Откуда они пришли? Ра: Я есть мрак. Если хотите, представьте песчинки на вашем побережье. Источники разума бесконечности также несчислимы, как песчинки. Когда совокупность общественной памяти достигает полного понимания своих желаний, она может прийти к выводу, что её желание служить другим с искажением, фигурально говоря, прикоснуться к руке любых призывающих помощь сущностей. Эти сущности вы могли бы назвать братьями или сёстрами печали. Приходят на зов печали. Они приходят со всех мест, бесконечное творение. Их связывает желание служить в этом искажении. Вопрос: сколько их сейчас воплощено на земле? Ра, я есть мрак. Число приблизительно, благодаря небольшому втеканию родившихся в это время, поскольку сейчас ощущается острая потребность в повышении планетарной вибрации и помощи в уборке урожая, приблизительно их 65 млн. Вопрос: относятся ли большинство их к четвёртой плотности? К какой плотности они приходят? Ра, я есть мрак. Некоторые из них принадлежат к четвёртой плотности, однако большинство, как вы их называете, странников Опасность в шестой полности. Желание служить должно искажаться в сторону большей чистоты ума и того, что вы называете бесстрашием, зависящим от совокупности искажения называемого суждения. Проблема опасность для странника состоит в том, что он забудет свою миссию и окажется вовлечённым в карму, то есть будет захвачен вихрем, которому сам же намеревался противостоять. Вопрос: что могла бы сделать такая сущность, чтобы оказаться вовлечённой в карму? Не могли бы вы привести пример? Р. Я есть мра. Сущность, которая сознательно действует с нелюбовью к другим сущностям, может оказаться вовлечённой в карму. Вопрос: обладает ли странник физическим нездоровьем в ситуации третьей плотности? Р. Я есть мра. Вследствие существенного различия между вибрационными искажениями третьей плотности и искажениями более высоких плотностей, странники, как правило, обладают разного рода вечными, затруднениями или ощущением крайного отчуждения. Самое обычное затруднение – отчуждение. Реакция на планетарную вибрацию тем, что вы бы назвали расстройствами личности и нездоровьем в совокупности тела, указывающими на затруднения в приспособлении к планетарным вибрациям. Часто они подвержены тому, что вы называете аллергией. Вопрос. Спасибо. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента? Р. Я есть мрад. Мы просим заново выровнять объект, на котором стоят символы. Для одного сеанса это незначительное искажение, но при изменении всего комплекса предметов вы обнаружите отклонение на 1,4 градуса от надлежащего расположения, местона котором она лежит. Также отклонился от надлежащей ориентации на 0,5 градуса. Не беспокойтесь об этом в нынешнем центре пространства времени, но не позволяйте этому искажению сохраняться длительное время, иначе контакт постепенно будет нарушаться. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца. Адонай. Сеанс 13. 29 января 1981 года. Ра. Я есть Мрад. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Во-первых, мне бы хотелось извиниться за то, что в поисках того, что нам следует делать, я задаю слишком много глупых вопросов, считая, что нам оказана великая честь и привилегия быть смиренными посланцами закона одного. Сейчас я верю, что способ подготовки этой книги Начать с начала творения, исследовать эволюцию человека на земле, исследуя, как во все времена использовался закон одного. Также мне бы хотелось заглавить книгу «Закон одного», а автором сделать «Ра». Вы согласны? Ра. Я есть мрак. Запрос не ясен. Пожалуйста, перефразируйте отдельные запросы по каждому пункту соглашения. Вопрос. Первое. Мне бы хотелось начать с начала творения. Так далеко, как мы можем уйти, а затем проследить развитие человека до нынешнего времени. Это приемлемо? Ра. Я есть мрак. Это целиком и полностью ваше распознавание, понимание, решение. Вопрос. Второе. Мне бы хотелось заглавить книгу Закон одного, переданный Ра. Это приемлемо? Ра. Я есть мрак. Заглавие книги приемлемо. авторство передано совокупности звуковой вибрации Ра, по нашему пониманию, неполное. Мы посланцы. Вопрос. Не могли бы вы сказать, кто тогда будет автором книги? Ра. Я есть мрак. Могу только попросить, если ваше распознавание понимания предлагает использование совокупности звуковой вибрации Ра, прибавить фразу смиренный посланец закон одного. Вопрос. Спасибо. Не могли бы вы рассказать о первой известной вещи в творении? Ара: Я есть Мра. Первая известная вещь в творении бесконечность. Бесконечность это творение. Вопрос: Затем из бесконечности должно появиться то, что мы ощущаем в творении. Каков следующий шаг или следующее развитие? Ара: Я есть Мра. Бесконечность становится сознающей. Это был следующий шаг. Вопрос. Что происходило дальше? Ра. Я есть мрак. Осознание сопровождалось фокусированием бесконечности в бесконечную энергию. Вы называли это разными совокупностями звуковой вибрации. Вашим ушам наиболее привычна совокупность логос или любовь. Творец – это фокусирование бесконечности в осознании или сознательный принцип, названный нами разумной бесконечностью. Это самое близкое понимание изучения, которое мы можем сотворить на вашем языке. Вопрос. Можете ли вы изложить следующий шаг? Ora, я есть мрак. Следующий шаг неподвижность пространства временного центра в вашей иллюзии появляется движение, которое вы можете видеть в вашей иллюзии. Следующий шаг бесконечная реакция на творческий принцип следования закону одного в одном из его первичных искажений свободе воли. Поэтому возможно бесконечное число многих и многих измерений. Энергии движутся из разомной бесконечности, сначала как излияние неупорядоченной творческой силы, которая затем сотворяет паттерны, благографически предстоящие ко всё творению, невзирая на то, в каком направлении энергии следует. Затем паттерны энергии начинают упорядочивать свои, скажем, локальные ритмы и энергетические поля, сотворяя измерения и вселенные. Вопрос: не могли бы вы рассказать, как сформировалась галактика и планетарная система? про её смра. При восприятии ответа на этот вопрос вам следует вообразить огромный скачок мысли, поскольку физическая, как вы её называете, вселенная ещё не родилась. В усилиях на разумных паттернах энергии двигались до тех пор, пока индивидуализация разных энергий, спускающихся из творческого принципа разумной бесконечности, не превратилась в энергию сотворцов. Именно так начиналась так называемая физическая материя. Для понимания огромного скачка мысли очень полезна концепция света, поскольку вибрационное искажение бесконечности является строительным блоком того, что известно как материя. Будучи разумным и полным энергии, свет является первым искажением разумной бесконечности, которое называется творческим принципом. Свет любви создавался так, чтобы при своём распространении нести определённые характеристики. Среди них бесконечное целое противоречиво описывалось посредством того, что бы вы назвали прямой линией. это противоречие ответственно за форму разных физических и иллюзорных сущностей, которые вы называете солнечными системами, галактиками и планетами, вращающимися и стремящимися к двояко выпуклой, дискообразной форме. Вопрос. Думаю, что совершая ошибку, забегая вперёд в процессе, который вы описываете. Для исправления ошибки не было бы полезно воспринимать разрыв и описать этот огромный скачок. Ра. Я есть мрак. Я пытался ликвидировать разрыв, однако вы можете задавать вопросы любым уместным для вас способом. Вопрос. Вернемся к вопросу, заданному еще до вопроса о галактиках и планетах. Не могли бы вы рассказать, каким был следующий шаг? Ра. Я есть мрак. Как вы их называете? Шаги одновременно и бесконечно. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как разумная бесконечность становится, скажем, у меня затруднения с языком, индивидуализированной из самой себя? Ра, я есть мрак. Уместный вопрос. Разумная бесконечность распознала концепцию. Эта концепция понималась как свобода воли осознавать. Эта концепция конечность. Это первое изначальное противоречие или искажение закона одного. Таким образом, одна разумная бесконечность объединила себя в исследовании множественности. буду далее бесконечным возможностям разумной бесконечности, множественности, нет конца. Следовательно, вечное настоящее исследования способно продолжаться бесконечно. Вопрос: сотворена ли наша галактика разумной бесконечностью или частью разумной бесконечности? Ра. Я есть Мра. Галактика и вся другие материальные вещи, которые вы осознаёте, являются продуктом индивидуальных частей разумной бесконечности. Когда начинается какое-либо сотворение, оно обнаруживает свой опыт и становится творцом. Корзой с разумной бесконечностью каждая часть сотворила вселенную и, позволяя течению ритма свободного выбора, играющим в бесконечный спектр возможностей, каждая индивидуальная часть передавала любовь свет тому, что вы бы могли назвать разумной энергией, сотворяя так называемые естественные законы любой конкретной вселенной. Каждая вселенная, индивидуализировавшаяся до состояния самоосознанности, чтобы в свою очередь стать сотворцом и позволить дальнейшее разнообразие, сотворила добавочные разумные энергии, упорядочивая или создавая естественные законы вибрационных паттернов того, что вы бы назвали солнечной системой. Таким образом, каждая солнечная система имеет свою, скажем, локальную систему координат или зонных естественных законов. Следует понять, что любая часть, какой бы маленькой она ни была, или какую-бы плотность или или зорный паттерн не содержала, является как голографической картине одним творцом бесконечности. Поэтому всё начинается и заканчивается в танце. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как индивидуализировавшаяся бесконечность сотворила нашу галактику? Сотворила ли эта же часть нашу солнечную систему? И если так, как она это сделала? Ра. Я есть мрак. Возможно, мы неправильно поняли ваш вопрос. Мы пребываем в искажении впечатления, что уже ответили на этот предметный вопрос. Не могли бы вы его перефразировать? Вопрос. Мне интересно, сотворена ли наша планетарная система одновременно или первым было сотворено солнце, а затем планета? Ра, я есть мрак. В вашей иллюзии процесс шёл от большего к меньшему. Сотворец Индивидуализировавшаяся галактика сотворила энергетические паттерны, которые затем сфокусировались на качественных фокусах дальнейших сознательных осознаваний разума бесконечности. Следовательно, солнечная система, в которой вы обитаете, обладает собственными паттернами, ритмами и так называемыми естественными законами, которые сами по себе уникальны. Последственность такова: от спироливидной энергии галактики до спироливидной энергии солнца, до спироливидной энергии планеты, до эмпирических условий спироливидной энергии, начавшей первую плотность осознания, сознание планетарных сущностей. Вопрос: не могли бы вы рассказать о планетарных сущностях в первой плотности? Ответ: Я есть мрак, разумная бесконечность забавляется каждым шагом в открытии сознания. В условиях планеты всё же начинается с того, что бы вы назвали хаосом. Энергией, не направленной и случайной своей бесконечностью. Медленно, в ваших терминах понимания, формируется фокус осознания себя, следовательно, логос движется. Свет приходит, чтобы сформировать ему соответствие с паттернами и вибрационными ритмами сотворца, создавая определённый вид опыта. Всё начинается с первой плотности, плотности сознания. Минеральная и водная жизнь планеты учатся у огня и ветра в сознании бытия. Это первая плотность. Вопрос. Как первая плотность развивается до более высокого осознания? Ра. Я есть мраз. Спиралевидная энергия, являющаяся характеристикой того, что вы называете светом, движется не по прямолинейной спирали, придавая спирален вектор, неминуемо направлен вверх, в более полном бытию, относительно разумной бесконечности. Таким образом, бытие первой плотности стремится к урокам вида сознания второй плотности, которая включает скорее рост, чем растворение или случайные изменения. Вопрос. Не могли бы вы сказать, что вы подразумеваете под ростом? Ра, яич мрада. Представьте разницу между минеральной или водной жизнью первой плотности и более низкими сущностями второй плотности, которые начинают двигаться во внутрь и наружу своего бытия. такое движение, характеристика второй плотности, стремление к свету и росту. Вопрос: что вы имеете в виду под стремлением к свету? А, да, я и сам рад. Очень упрощённый пример роста второй плотности, стремящийся к свету, лист, стремящийся к источнику света. Вопрос: существует ли физическое различие между первой и второй плотностями? Например, если бы в моем нынешнем состоянии я мог видеть рядом планеты первой и второй плотности, мог бы я видеть обе планеты? Были бы они для меня физически? Ра. Я есть мрак. Да, вся октава ваших плотностей была бы ясно-видимой, если бы не было свободно выбрано, что плотности с четвертой по седьмую будут невидимы. Вопрос. Как вторая плотность развивается в третью? Ра. Я есть мрак. вторая плотность стремится к третьей плотности, плотности самосознания или самосознание. Стремление возникает тогда, когда существо третьей плотности наделяет индивидуальность более высокой формы второй плотности до такой степени, что они превращаются в совокупности ум, тело, дух, осознающее себя и входящее в третью плотность, первую плотность сознания духа. Вопрос: каков сейчас уровень плотности нашей планеты Земля? Ра Я есть мра. Сфера, на которой вы обитаете, относится к третьей плотности бытия совокупности ум-тело-дух. Сама же планета принадлежит пространственно-временному континуаму четвёртой плотности. Это затурняет уборку урожая. Вопрос: как планета третьей плотности становится планетой четвёртой плотности? Ра. Я есть мра. Это будет последний обширный вопрос. Как мы сказали, приближение четвёртой плотности также упорядочено, как ваши часы отбивают час. Пространство во времени в вашей солнечной системы, ваша планетарная сфера была перенесена по спирали в пространство-время в другой вибрационной конфигурации. Этот процесс вынуждает планетарную сферу формироваться под влиянием новых искажений. Однако во время перехода в периоду мысли формы ваших идеи таковы, что совокупности ум, тело, дух как индивидуума, так и общества разбросанным по всему спектру, вместо того, чтобы взяться, скажем, за стрелку и направить компас в одном направлении. Поэтому при вашей нынешней общественной совокупности вхождение в вибрацию любви, иногда называемое вашими людьми вибрацией понимания, неэффективно. Поэтому уборка урожая будет такова, что многим придется повторить цикл третьей плотности. В настоящее время энергии ваших странников, учителей и знающих направлены на увеличение числа убранных, однако урожай будет невелик. Вопрос. Мне бы хотелось извиниться за иногда неуместные вопросы. Трудно задать правильный вопрос. Мне бы не хотелось шторгаса в любую уже освоенную территорию. Замечаю, что этот сеанс немного короче привычных. Поэтому есть причина. Ра. Я из мра. Жизненная энергия, инструменты немного низкие. Вопрос. Полагаю, что сегодня не следует проводить второй сеанс, верно? Ра. Я есть мрак. Если это приемлемо, было бы хорошо провести еще один сеанс позже, чтобы мы проследили за инструментом и перестали им пользоваться. Когда истощается материал, который мы у него берем, нам бы не хотелось истощать этот инструмент. Вопрос. Это приемлемо всегда, на любом сеансе. Я задам последний вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента или помощи в общении? Ра. Я есть мрак.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 Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос после просмотра утренней работы, думаю, было бы полезно ответить на некоторые вещи. Вы сказали, что вторая плотность стремится в третью, которая является плотностью самосознания или самоосознания. Стремление возникает тогда, когда существо третьей плотности наделяет индивидуальность в более высокой форме второй плотности. Не могли бы вы объяснить, что вы имеете в виду? Ра, я есть мрак. Аналогично тому, как вы осуществляете инвестирование, существа вашей третьей плотности вкладывают или наделяют самосознанием некоторых существ второй плотности. Часто это осуществляется через возможность, которую вы называете домашними животными. Также это делалось с помощью разных других видов вложений. Они включают многие так называемые совокупности религиозных практик, которые ледствуют любовь и посылают любовь разным естественным существам второй плотности в групповой форме. Вопрос: Когда же меня была планетой второй плотности? Как осуществляется вложение в существа второй плотности? Ра, я есть м-ра. Это не тот вид вложения, о котором говорилось, а просто вложение третьей плотности. Линия сперолевидного света, вызывающая искажение вверх из плотности в плотность. Без вложения, осуществляемое существами третьей плотности, процесс занимает больше времени. Вопрос: Какой была форма второй плотности? Как она выглядела, который стал человеком в Земли в третьей плотности? Как он выглядел во второй плотности? Ра, я есть мрак. Разница между телесными формами второй и третьей плотность во многих случаях была бы один к одному. В случае вашей планетарной сферы процесс был при первом теме, того потелся здесь из планетарной сферы, которую вы называете Марс. их отрегулировано посредством генетического изменения. Поэтому возникла некоторая разница в виде заметного разнообразия, а не постепенный подъём в многих форм уровня второй плотности на уровень третьей плотности. Это не имеет ничего общего с так называемым размещением души, а связано лишь с обстоятельствами втекания марсианской культуры. Вопрос из предыдущего материала, я понимаю, что это произошло 75.000 лет назад. Именно в это время начался процесс эволюции нашей третьей плотности. Не могли бы вы рассказать об истории, подчеркивая только моменты развития, произошедшие за эти 75 тысяч лет, о любом контакте, помогавшем развитию? РА. Я ЕСМРА. Первая попытка помочь вашим людям предпринималась 75 тысяч лет назад. Ее мы уже описали. Следующая попытка была предпринята приблизительно 58 тысяч ваших лет назад. По вашим меркам она длилась довольно долго. Мы помогали народам, му, как вы называете эту расу, или общественную совокупность, ум, тело, дух. Следующая попытка была долгой и предпринималась приблизительно 13 тысяч ваших лет назад, когда разумная информация передавалась в Атлантиде. Это был тот же вид целительства и работы с кристаллами, о котором мы уже говорили. Еще одна попытка предпринималась 11 тысяч ваших лет назад. Все эти даты приближение, потому что мы не совсем способны воспроизводить систему измерения вашего континуума пространства времени. Она предпринималась штом, чтобы называть Египтом, о чём мы уже тоже говорили. Приходившие тогда с нами существа вернулись позже, приблизительно через 3.500 лет, чтобы попытаться помочь общественность со совокупностью ум-тело-дух в Южной Америке. Однако пирамиды и их так называемых городов не использовались надлежащим образом. Таким образом, попытка была не продолжительной. Ещё одно приземление в вашей Южной Америке состоялось приблизительно 3000 ваш лет назад. Несколько попыток помочь вашим людям предпринималось приблизительно 2300 лет назад в районе Египта. Оставшуюся часть цикла мы уже никогда не уходили из вашего пятого измерения и работали в этом последнем малом цикле над подготовкой к уборке урожая. Вопрос Был ли визит к египтянам 11.000 лет назад, единственный визит, когда вы по-настоящему ходили по земле. Ра, я есть м-ра. Я понимаю ваш вопрос и скорректирован в направлении вашего я, а не других я. Мы, вибрационная звуковая совокупность Ра, ходили среди ваших людей только в то время. Вопрос. Как я понял, на предыдущих сеансах вы говорили, что пирамиды строились так, чтобы опоясать землю Сколько пирамид было построено? Ра, я есть мрак. Было построено 6 балансирующих пирамид и 52 другие пирамид для дополнительного целительства и посвящения среди ваших общественных совокупностей ум, тело, дух. Вопрос: что такое балансирующие пирамиды? Ра, я есть мрак. Если хотите, представьте множественные силовые поля земли геометрически точно по длине энергию втекает из того, что вы называете земными планами из математически определённых точек. Благодаря возрастающим искажениям мысль формы в понимании закона одного вид, что сама планета обладала потенциальной несбалансированностью. Балансирующая пирамидальная структура заряжалась кристаллами, которые вытягивали надлежащее равновесие из энергетических сил, втекающих в разные геометрические центры электромагнитной энергии, окружающей и формирующей планетарную сферу. Вопрос Позвольте подвести итог и скажите, прав ли я. За последние 75 тысяч лет все посещения ставили целью передать людям Земли понимание закона одного и, таким образом, позволить им развиваться вверх четвертую, пятую и шестую плотности. Это было служение Земле. Пирамиды тоже по-своему использовались для передачи закона одного. Балансирующие пирамиды, я не совсем уверен. Я прав? Ра. Я есть мрак. Вы право в пределах точности, которые позволяет ваш язык. Вопрос: предотвратила ли балансирующая пирамида изменение оси Земли? Ра. Я есть мрад. Вопрос неясен. Пожалуйста, перефразируйте. Вопрос относится ли балансирование к индивидууму, посвященному в пирамиде, или оно относится к физическому балансированию оси Земли в пространстве? Ра. Я есть мрак. Балансирующие пирамидальные структуры могли и использовались для индивидуального посвящения. Однако они предназначались и для балансирования планетарной энергетической паутины. Другие пирамиды были расположены неправильно, чтобы исцелять Землю, но годились для исцеления совокупности ум-тела-духа. Мы обратили внимание на то, что с точки зрения вашего искажения понимания третьей плотности на вашей планетарной сфере, ваша плотность искажена в сторону континуума времени и пространства в один паттерн воплощения, чтобы получить более полную возможность изучать, учить законы или способы первичного искажения закона одного – любви. Вопрос. Хочу высказать предположение, а вы скажете, прав ли я? Балансирующие пирамиды имели дело с тем, что мы называем увеличением продолжительности жизни сущности Земли так, чтобы они обретали больше мудрости закона одного, какое-то время пребывая в физическом выражении. Это так? Ра, я есть м-ра. Да, однако пирамид, которых мы не называли вибрационной и звуковой совокупностью, балансирующие пирамиды было больше. Они использовались исключительно для вышеуказанной цели. исцеление и учение обучения целители заряжать и запускать эти процессы. Вопрос. На западе в пустыне Джордж Ван Тессол построил машину, которая называется интегратором. Будет ли она работать для этой цели увеличение продолжительности жизни? Ра. Я есть мрад. Машина не завершена и не будет функционировать для вышеупомянутой цели. Вопрос. Кто передал Джорджу информацию, как её построить? Рад. Я есть мрад. Состоялись два контакта, которые передали сущности с вибрационной звуковой совокупности Джордж эту информацию. Один из них был контактом с конфедерацией, второй с группой Риона. Конфедерация обнаружила искажения в сторону неконтактности, благодаря изменению вибрационных паттернов в совокупности ума того, кого называли Джорджем. Поэтому этим инструментом воспользовалась группа Ориона. Однако инструмент, хотя и запутался, был в совокупности ум-тело-дух, сердечно преданной служению другим. Следовательно, самое худшее, что можно было сделать – дискредитировать источник. Вопрос. Была какая-то польза народам этой планеты от завершения машины? Ра. Я есть мрад. Ближется время уборки урожая, и сейчас не стоит перекладывать усилия к искажениям долголетия. Скорее их следует направить на искажение поиск сердцевины своего я, поскольку именно она, пребывающая в энергетическом поле фиолетового луча, будет определять уборку каждой совокупности ум-тело-дух. Вопрос Возвращаясь к тому, когда мы начали 75-тысячнолетний период, через 25 тысяч лет, то есть 50 тысяч лет назад, состоялась уборка урожая. Не могли бы вы сказать, как много людей было убрано? Ра, я есть мра. Никто не был убран. Вопрос. Урожая не было? А как насчет 25 тысяч лет назад? Ра, я есть мра. Уборка урожая началась в последней части, по вашим меркам времени-пространства, второго цикла. Она началась с индивидуумов, обнаруживших проход к разумной бесконечности. В то время урожай был крайне мал. Это были сущности с сильным искажением в сторону служения другим сущностям, тем, которые сейчас вынуждены повторять основной цикл. Эти сущности остались в третьей плотности, хотя в любой момент могли покинуть эту плотность посредством использования разумной бесконечности. Вопрос. То есть при уборке урожая 25.000 лет назад сущности, которые могли быть убраны в четвёртую плоскость, выбрали остаться здесь и служить населению планеты. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Следовательно, как таковой уборки урожая не было, но были убираемые сущности, выбравшие такой способ вхождения в четвёртое измерение. Вопрос. Тогда последние 2.300 лет вы работали, чтобы как можно больше увеличить результат уборки урожая? В конце 75 тысяч нелетнего цикла, в связи с законом одного, можете ли вы ответить, почему вы это сделали? РА. Я есм РА. Я говорю от имени совокупности общественной памяти, названной РА. Мы ходили среди вас, чтобы помочь. Наши усилия служения были искажены. Сейчас наше желание таково. Насколько возможно устранить искажения, вызванные неправильным пониманием нашей информации у руководства? главной причиной служения, которое предполагает конфедерация, первичное искажение закона одного служения. Одно существо творение похоже на тело. Если вы примете такую трёхмерную аналогию, стали бы вы игнорировать боль в ноге, повреждение кожи, гноящуюся рану? Нет, призыв не игнорируется. Мы в сущности печали выбрали своим служением попытку исцелить печаль, которую считаем аналогичной боли в совокупности искажения физического тела. Вопрос: На каком уровне плотности находится ра? Ра: Я есть мрад. Я пребываю в шестой плотности и настойчиво стремлюсь в седьмую плотность. Нашу уборку урожая произойдёт приблизительно через 2,5 миллиона ваших лет. И наше желание быть готовым к уборке урожая, когда она наступит в вашем континууме пространства-времени. Вопрос: Вы готовитесь к уборке урожая посредством служения, которое можете предоставить, верно? Ра. Я есть Мра. Да, мы предлагаем закон одного разрешения противоречий, балансирование любви света и света любви. Вопрос. Какова продолжительность одного из ваших циклов? Ра. Я есть Мра. Один из наших циклов равен 75 миллионам ваших лет. Вопрос. 75 миллиардов лет? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Служение посредством передачи закона одного. Работаете ли вы сейчас с какой-либо другой планетой или только с Землей? Ра. Я есть мрак. Сейчас мы работаем только с этой планетарной сферой. Вопрос. Вы заявили, что вас призвали 352 тысячи сущностей Земли. Значит ли это, что именно такое число людей будет понимать и принимать закон одного? Ра. Я есть мрак. Мы не можем оценить правильность вашего утверждения, поскольку те, кто призывает, не всегда способны понять ответ на свой призыв. Более того, те, кто из огромной травмы не призывал раньше, могут обнаружить ответ на призыв почти одновременно со своим запоздалым призывом. Призыв не подвластен времени и пространству. Поэтому мы не можем оценить число ваших совокупностей ум тела духа, которые в вашем пространстве на временном континууме искажения услышат и поймут. Вопрос. Как вы обычно выполняете свое служение путем передачи закона одного? Как вы делали это в последние 2300 лет? Как вы обычно передавали его людям Земли? Ра. Я есть мрак. Мы используем каналы, такие как этот, но в большинстве случаев каналы ощущают вдохновение в снах и видениях, без сознательного осознания нашей индивидуальности или существования. Этой конкретной группы специально готовы распознавать такой контакт. она способна осознавать фокальный или вибрационный источник информации. Вопрос: когда вы входите в контакт с сущностью в их снах, сначала они должны ввести поиск в направлении закон одного. Это так? Р. Я есть мрак. Да, например, сущности Египта пребывали в состоянии пантеизма, как бы вы назвали искажение в сторону отдельного поклонения разным частям творца. Нам удалось войти в контакт с тем то был ориентирован на закон одного. Вопрос. Полагаю, когда заканчивается цикл и будет ощущаться неудобство, появятся сущности, которые начнут искать или усиливать поиски за травмой. Тогда они телепатически услышат ваши слова или увидят их в письменной форме, такой как эта книга. Верно? Ра. Я есть мрак. Вы правы, за исключением понимания, что неудобства уже начались. Вопрос. Не могли бы вы сказать, кто отвечает за передачу книги по Аспе? Ра, я из мра. Она была передана одной совокупности общественной памяти, входящей в конфедерацию, чьи идеи, предложенные советом, было воспользоваться известной физической историей так называемых религий или религиозных искажений вашего цикла, чтобы завуалировать или частично раскрыть аспекты или первичные искажения закона одного. Для их вибрационных характеристик можно взять любые названия. Информация, скрытая внутри, касается более глубокого понимания любви и света и попытки разума бесконечности через многих посланников учить, обучать сущности вашей сферы. Вопрос. Можете ли вы назвать другие книги, доступные для этой цели, переданные Конфедерацией? Ра. Я есть Мра. Мы не можем делиться этой информацией, поскольку в будущем это исказило бы ваши паттерны распознавания. Вы можете спросить о конкретной книге. Вопрос: Кто передал книгу Урантия? Ра: Я есть Мра. Её передали раз воплощённой сущности ваших земных планов, так называемых внутренних планов. Этот материал не прошёл одобрение совета. Вопрос: Кто говорил через Эдгара Кейси? Ра: Я есть Мра. Никакая сущность не говорила через Эдгар Кейси. Вопрос: Откуда приходила информация, передаваемая Эдгаром Кейси? Ра, я есть мрак. Мы уже объяснили, что разумная бесконечность становится разумной энергией, начиная с восьмой плотности или октавы. Совокупность звуковой вибрации, названная Кейси, пользуясь проходом, чтобы рассматривать настоящее, не являющееся континуумом, которое вы переживаете сейчас, а потенциальность совокупности общественной памяти этой планетарной сферы. Термин, которым пользуются ваши люди, Хроники Акаши или зал хроник. Это последний вопрос, который вы можете задать. Вопрос: можем ли мы что-то сделать для удобства инструмента или помеща в передаче? Ра, я есть мра. Мы ещё раз подчеркнём важность выравнивания. Инструмент помещён с отклонением в 0,2° от направления места, на котором он лежит. И это хорошо. Это можно видеть на глаз. Об этом напоминал инструмент. Вы сознательно Есть ли еще один краткий вопрос, на который мы можем ответить перед тем, как закончить этот сеанс? Вопрос. Не могли бы вы сказать, достаточно ли мы прикладываем усилий? Мрак. Я есть мрак. Закон есть одно. Ошибок не существует. Я есть мрак. Я покидаю этот инструмент в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликую в могуществе и мире одного Творца. Адонай. Сейчас 15. 30 января 1981 года. Ра. Я есть мраз. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Мне хотелось бы извиниться за любые прошлые и будущие глупые вопросы. Они возникают потому, что я ищу правильный подход к исследованию закона одного. Хотелось бы спросить об использовании инструмента является ли она функцией времени или определяет количество слов или информации, которую передаёт инструмент. Другими словами, следует ли мне спешить, задавая вопросы, или у меня есть время? Ра, я и смотрю. Ответ на ваш вопрос состоит из двух частей. Во-первых, запас жизненной энергии инструмента, являющийся продуктом искажения тела, ума и духа в разных совокупностях, вот ключ к количеству времени, которым мы можем воспользоваться, используя этот инструмент. Мы искали вашу группу, мы вошли в контакт с вами потому, что каждый член группы обладает значительно большей жизненной энергией в совокупности тела. Однако инструмент настроен более уместно искажениями в совокупности ум-тело-дух и ее пребывания в этой иллюзии, поэтому мы остались с этим инструментом. Во-вторых, мы общаемся с определенной скоростью, которая зависит от аккуратного манипулирования этим инструментом. Мы не можем делать это, как бы вы сказали, быстрее. Поэтому вы можете задавать вопросы быстро, но предлагаемые нами ответы будут передаваться с установленной скоростью. Вопрос. Это не совсем то, что я имел в виду. Если, скажем, чтобы задавать вопросы мне потребуется 45 минут, оставляет ли это инструменту всего 15 минут для ответа или мог бы инструмент выйти за пределы часа со своими ответами? Ра. Я есть мрат. Энергия, требующаяся для контакта, входит в инструмент как функция времени. Следовательно, время это фактор, насколько мы понимаем ваш вопрос. Вопрос. Тогда мне следует задавать вопросы быстро, чтобы не уменьшать время, требующееся для ответа, верно? Ра. Я есть мрак. Вы можете поступать, как вам удобно. Однако мы предлагаем для того, чтобы получать ответы, вам следует внести то, что вы ощущаете как время. И хотя вы теряете время на вопросы, вы наверстываете его в специфике ответов. Много раз в прошлом мы нуждались в уточнении нечетко сформулированных вопросов. Вопрос. Спасибо. Первый вопрос таков. Почему на этой планете происходит быстрое старение? Ра. Я есть мра. На планетах третьей плотности быстрое старение происходит из-за несбалансированности воспринимающей совокупности паутину в эфирной части энергетического поля планеты. Искажение мысли форм ваших людей вынуждает энергетические втекания входить в магнитную атмосферу планеты. Если вам хотелось бы так называть паутину энергетических паттернов, так, что надлежащие потоки, скажем, с космического уровня октава существования пропитываются несбалансированной вибрацией света любви. Вопрос Верно ли моё предположение, что одна из ваших попыток служения этой планете состояла в помощи населению более полно понять закон одного и практиковать его так, чтобы быстрое старение сменилось обычным старением? Ра. Я ею с рад. В большей степени ваше предположение верно. Вопрос. Какое самое великое служение населению планеты могло бы выполнять индивидуально? Ра. Я есть мрат. Есть только одно служение, закон одного. Предложение себя Творцу самое великое служение, единение и первоисконность. Сущность, отдающая одного Творца, пребывает в сродной бесконечности. Из этого поиска, из такого предложения розовьётся огромное множество возможностей, зависящих от совокупности искажений ум-тело-дух, связанных с разными иллюзорными аспектами или энергетическими центрами различных совокупностей вашей иллюзии. Именно таким образом одни становятся целителями, другие работниками, третьи учителями и так далее. Вопрос. Если на этой планете сущность была бы совершенно сбалансирована по отношению к закону одного, подвергалась бы она процессу старения? Ра. Я есть мрак. Совершенно сбалансированная сущность скорее остановилась бы уставшей, чем видимо стареющей. А когда уроки выучены, сущность бы ушла. Однако это приемлемо и тоже является формой старения, которая не ощущает ваш люди. Понимание приходит медленно, совокупность тела портится быстрее. Вопрос. Не могли бы вы немного побольше рассказать о слое балансирования, поскольку мы им пользуемся? Ра. Я есть мрак. Представьте одну бесконечность. У вас нет образа. Начинается процесс Любовь, сотворяющая свет и становящаяся любовью и светом, втекает в планетарную сферу в соответствии с электромагнитной паутиной точек или центром входа. Затем эти потоки становятся доступны индивидууму, который, подобно планете, является паутиной электромагнитных энергетических полей с точками или центрами входа. У сбалансированного индивидуума сбалансирован каждый энергетический центр. Все они функционируют ярко и полностью. Блокировки вашей планетарной сферы создают некоторые искажения разумной энергии. Блокировки в совокупности ум, тело, дух ещё больше искажают или разбалансируют эту энергию. Существует только одна энергия. Её можно понимать как любовь-свет, свет-любовь или разумную энергию. Вопрос: прав ли я, полагая, что одной из блокировок совокупности ум, тело, дух могло бы быть, скажем, эго, и это можно сбалансировать, воспользовавшись равновесием достоинств и недостатков? Я прав? Ра. Я есть Ра. Нет. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как вы балансируете эго? Ра. Я есть Ра. Мы не можем работать с этой концепцией, поскольку она применяется неправильно, и из неё не может приходить понимание. Вопрос. Как индивиду у вас балансировать себя? Каков первый шаг? Ра. Геис Мурат. Есть только один шаг понимание энергетических центров, составляющих совокупность ум-тело-дух. Такое понимание можно кратко сформулировать так. Сначала уравновешивается Малкут или земля, вибрационная энергетическая совокупность, называемая совокупностью красного луча. Понимание и признание этой энергии фундаментально. Следующая энергетическая совокупность, которая может быть блокирована эмоциональная или личная совокупность, также известная как совокупность оранжевого луча. Блокирование будет часто проявляться как эксцентричность личности или искажения, связанные с сознательным пониманием и принятием себя. Третья блокировка тесно связана с тем, что вы назвали эго. Это жёлтый луч или центр солнечного сплетения. Блокировки этого центра часто проявляются как искажения в сторону стремления манипулировать и других поведений в обществе, касающихся близких людей и людей, окружающих совокупность ум-тело-дух. Тело, у кого блокировано три первых энергетических центра, будет испытывать постоянные трудности в способности продолжать поиск законного сердечного центра или зелёный луч. Это центр, с которого сущность третьей плотности может прыгнуть, скажем, как с трамплина в разумную бесконечность. Блокировки в этой области могут проявляться как трудности в выражении того, что вы можете назвать универсальной любовью или состраданием. Центр голубого луча втекающей энергии это первый центр, в котором происходит и выход, и вход. Те, у кого блокирован этот центр, будут испытывать затруднения с пониманием совокупности ум-тело-дух своей сущности и затруднения с выражением понимания себя. С сущностью с блокировками в этой области будет трудно принимать общение с другими совокупностями ум-тело-дух. Следующий центр центр ше шевидной железы или луч индиго. Те, у кого блокирован луч индиго, могут ощущать уменьшение втекания разумной энергии за счёт проявлений, которые кажутся недостойными. Именно об этом вы и говорили. Как вы можете видеть, это одно из многих искажений, связанных с несколькими точками втекания энергии в совокупность у тела духа. Балансирование луча индиго главное в работе с совокупностью духа. Совокупность духа направляет втекающий поток на преобразование третьей плотности в четвёртую. Этот энергетический центр получает из разумной энергии наименее искажённые излияния любви света и является потенциалом для обретения ключа к проходу в разумную бесконечность. Оставшийся центр энергетического втекания Это общее выражение вибрационной совокупности ума, тела и духа сущности. На этом энергетическом уровне не имеет значения сбалансирован или не сбалансирован этот центр, поскольку он отдаёт и берёт в своём собственном равновесии. Никого бы не ни было искажение, и нельзя манипулировать как другими. Следовательно, он не является особо важным при рассмотрении сбалансированности сущности. Вопрос. Раньше вы передавали информацию, что нам следует делать для балансирования Есть ли у вас информация для публикации, связанная с конкретными упражнениями или способами балансирования этих энергетических центров? РА. Я есть мрак. Упражнения, предназначенные для публикации и рассматриваемые в сравнении с материалом, переданным сейчас в хорошее начало. Важно позволять каждому искателю скорее просветляться самому и быть учителем-учеником и учеником-учителем, чем любому пославцу пытаться учить и обучать сущность словами. Это не сбалансировано в вашей третьей плотности. Мы учимся у вас, мы вас учим, следовательно, мы учим-учимся. Если бы мы учились за вас, это бы создало дисбаланс, связанный с искажением свободной воли. Есть и другие положения допустимой информации, однако вы еще не коснулись их своей линии вопросов. Мы верим, чувствуем, что задающий вопросы будет организовывать материал так, чтобы к нему был доступ в ваших совокупностях ум-тело-дух. Ум отвечает на вопросы по мере их появления в совокупности вашего ума. Вопрос. Вчера вы сказали, сейчас происходит уборка урожая, и нет никакого смысла прилагать усилия, направленные на увеличение продолжительности жизни. Скорее следует поощрять усилия, направленные на поиск сердцевины своего я. Обитающая в энергетическом поле фиолетового луча именно сердцевина вашего я будет определять результат уборки урожая в совокупности у тела-дух. Не могли бы вы осветить самый лучший способ поиска сердцевины своего я? Ра. Я и смора. Мы уже давали эту информацию в нескольких формулировках. Можем только добавить, что материал для вашего понимания это ваше я, совокупность ум, тело, дух. Была передана информация о целительстве, как вы называете это искажение, в более широком контексте его можно рассматривать как способы понимания себя. понимание, ощущение принятия, слияния с самим собой, с другими я и наконец с творцом. Путь к сердцевине своего я. Каждая бесконечно малой частички вашего я пребывает одно во всём своём могуществе. Поэтому мы можем только поощрять созерцание или молитву как средство субъективного объективного использования или сочетания разных уровней понимания для усиления процесса поиска. Без метода учёта противоположностей в аналитическом процессе нельзя интегрировать в единство многие понимания, обретённые в каждом поиске. Вопрос. Мне не хочется задавать один и тот же вопрос дважды, но есть некоторые области, которые я считаю настолько важными, что вероятно, можно обрести больше понимания, если ответ будет несколько раз перефразирован или сформулирован другими словами. Спасибо за терпение. Вчера вы упомянули, что в конце последнего 25-тысячного летнего цикла не было уборки урожая, и что сущности, которые могли бы быть убраны, выбрали свой способ вхождения в четвертую плотность. Что вы имели в виду под выражением «они выбрали свой способ вхождения в четвертую плотность»? Ра. Я и смрак. Эти пастыри, или, как называли их некоторые, старшая раса, будут сами выбирать время и пространство своего ухода. Не похоже, чтобы они ушли раньше, чем будут убраны другие я. Вопрос. Что вы имеете в виду под выражением «убраны другие я»? Ра. Я есть мра. Другие я, о которых они заботятся, это я, не убранные в процессе уборки выражая период второго основного главного цикла. Вопрос. Не могли бы вы немного рассказать об истории тех, кого вы называете старшей расой? рак я есть мрак вопрос не ясен пожалуйста перефразируйте вопрос я задал этот вопрос потому что я читал о старшей расе раньше в книге дорога в небо джорджа ханта уильямсона мне интересно это та же старшая раса о которой говорил он рак я есть мрак вопрос разрешился сам собой Поскольку мы уже говорили о способе принятия решений, выложившим этих сущностей остаться здесь по завершении второго основного цикла вашего нынешнего мастер-цикла. В описаниях того, что известен как Архангел Михаил, существуют некоторые искажения. Главным образом, эти искажения связаны с тем, что эти сущности не являются совокупностью общественной памяти. Скорее это группа совокупности об тело-дух, посвятивших себя служению Они работают вместе, но объединились не полностью, поэтому не полностью видят мысли, чувства и молитвы друг друга. Их желание служить, желание, присущее четвёртой плотности, и это объединяет их в то, что вы можете назвать братством. Вопрос: почему вы называете их старший ра? Ра исра. Мы называем их так потому, чтобы познакомить вас с их своеобразием, как оно понято искажением совокупности вашего ума. Вопрос. Есть ли в старшей расе странники? Ра. Я и Смра. Это планетарные сущности, убранные в результате уборки урожая. И странники они лишь в том смысле, что в любви четвертой плотности сразу же выбрали возможность воплотиться в третьей плотности, а не продолжать пребывать в четвертой плотности. Это и сделало их странниками. Странниками, никогда не покидавшими земной план, скорее по своей свободной воле, чем из-за вибрационного уровня. Вопрос. В вчерашнем материале вы упомянули, что первым искажением было искажение свободной воли. Существует ли последовательность первое, второе и третье искажения закона одного? Ра. Я и смра. Только в пределах очень короткого момента. После этого момента множественность искажений равна одна другой. Первое искажение свободной воли обретает фокус. Это второе искажение, известное вам как Бог, творческий принцип или любовь. Эта разумная энергия сотворяет искажение, известное как свет. Из этих трёх искажений возникают много-многие иерархии искажений, каждый из которых синтезируется своими собственными противоречиями. Ни одна из них не является более важной, чем другая. Вопрос. Также вы сказали, что предлагали закон от того балансирования любви и света. Со светом-любовью. Есть ли разница между светом-любовью и любовью-светом? Рак. Я есть мрак. Это будет последний вопрос этого времени и пространства. Разница между любовью-светом и светом-любовью такая же, как между словами «учить-учиться» и «учиться-учить». Любовь-свет – это включение, могущество, даритель энергии. Свет-любовь – это проявление, совершающееся тогда, когда мы будем. когда в свет вовлекается любовь. Вопрос. Можем ли мы сделать что-то для еще большего удобства инструмента? Можем ли мы провести сегодня два сеанса? Ра. Я есть мрак. Инструменту требуется определенная порция манипуляций с физической или телехно-совокутностью. Она задеревенела. За исключением этого все хорошо. Энергия сбалансирована. В ментальной энергии инструмента присутствует небольшое искажение из-за волнения за того, кого она, как вы это называете, любит. Это слегка уменьшает жизненные энергии инструмента. Если вы проделаете эти манипуляции, инструмент будет готов для следующей работы. Вопрос. Под манипуляцией вы имеете в виду, что ей следует пройтись или нам следует растереть ее в спину? Ра. Я есть мрак. Мы имели в виду последнее. следует прибавить понимание, что эту манипуляцию нужно осуществлять тому в гармонии с сущностью. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного творца. Адунай. Сейчас 16 31 января 1981 года. Ра. Я есть мрак. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Мне хотелось бы спросить, учитывая искажение закона одного свободная воля, почему хранители подвергают землю карантину? Сочетается ли карантин со свободной волей? Ра. Я из Мра. Хранитель охраняет искажение свободная воля в совокупности ум, тело, дух, третьей плотности на этой планетарной сфере. События, потребовавшие активации карантина, влияли и на искажение свободной воли в совокупности ум-тело-дух. Вопрос. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что группа Ориона влияет на свободную волю. Как это увязывается с информацией, которую вы только что дали? Ра. Я есть мрак. Балансирование меняется из плотности в плотность. попытки так называемых кристаносов влиять на свободную волю в допустимо измерении их понимания. Однако в совокупности ум, тело, дух, измерение, которое вы называете третьим, формирует измерение свободной воли, которое не способно, скажем, полностью распознавать искажения, связанные с манипулированием. Поэтому, чтобы сбалансировать разницу в вибрациях между измерениями, вводится карантин. Это балансирующая ситуация, в которой свободная воля Ориона не нарушается, но предлагается искутание. Между тем, третья группа, конфедерация не является помехой свободной воле. Вопрос. Могли ли окна, позволяющие группе Ориона время от времени проходить через карантин, что-либо делать с дисбалансированием свободной воли? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, как это работает? Ра. Я есть мрак. В определённых пределах самая близкая аналогия генератор случайного числа. Вопрос: каков источник генератора случайного числа, составляется ли он хранителями, чтобы сбалансировать хранение или источник другой, а не хранители? Ра. Я из мрак. Все источники одно, но мы понимаем ваш вопрос. Феномен окна оборотная сторона феномена хранителей. Он работает из измерения выше пространства в время того, что вы можете назвать областью разумной энергии. Как и ваши циклы, балансирование и ритмы работают так же точно, как часы. В случае окна точность хода часов не соблюдается, поэтому всё кажется случайным. Однако в том измерении, которое создаёт балансирование, это не случайно. Вот почему мы говорили, что аналогия обладает некоторыми ограничениями. Вопрос: тогда балансирование посредством окна оберегает хранителей от уменьшения их позитивной ориентации, устраняя контакт с Орионом путём экранирования. Это так? Ра. Я есть Мра. Частично? Да. На самом деле, балансирование позволяет предлагать равное количество позитивного и негативного втекания, которое уравновешивается искажениями общественной совокупности ум-тело-дух. В вашей конкретной планетарной сфере требуется больше позитивной информации или стимулов, чем негативной. Вследствие, уже слегка негативная ориентация искажения в вашей общественной совокупности. Вопрос Таким образом, общая свобода воли будет уравновешиваться так, чтобы индивидуумы могли иметь равные возможности выбирать служение другим или служение себе. Верно? Ра, я есть мрав. Да. Вопрос. Верю, что это мудрое откровение, касающееся закона свободной воли. Спасибо. Небольшой вопрос, чтобы привести пример этого принципа. Если бы конфедерация высадилась на землю, ее представители приняли бы за богов, что явилось бы нарушением закона свободной воли и уменьшило их поляризацию служения всем. Полагаю, что нечто похожее произошло бы и в том случае, если бы высадилась группа Ориона. Как бы повлияло на их ориентацию служения себе, если бы они могли приземлиться и стали бы известны как боги? Ра. Я есть мрак. В случае приземления группы Ориона поляризация сильно сместилась бы в сторону усиления служения себе, и с точностью до наоборот, если бы высадились члены Конфедерации. Вопрос: если бы группе Ориона удалось приземлиться, усилила бы это их поляризацию? Я пытаюсь понять, не лучше ли им работать за сценой, вербуя, скажем, добровольцев с нашей планеты, людей, действующих исключительно по своей доброй воле. И им было бы лучше высадиться на нашу планету, продемонстрировать своё могущество и заполучить этих людей именно таким способом. Ра Я есть мра. В конце концов, группе Ориона более полезен первый пример, потому что так они не нарушают закон одного закон свободной воли приземлением и работой через людей этой планеты. Но в втором случае массовое приземление вызвало бы потерю поляризации за счёт вторжения свободной воли планеты. Это была бы очень рискованная игра. Если бы планета была захвачена и стала частью империи, пришлось бы заново восстанавливать свободу волю. Это обуздывает действия группы Ориона, и за их желанием двигаются к одному творцу. Именно желание развиваться удержит группу от нарушения закона запытывания. Вопрос. В связи с группой Ориона вы упомянули слово империя. В какое-то время я думал, что фильм Звёздные войны был аллегорией того, что действительно происходило. Это так? РА. Я есм РА. Верно в том смысле, в каком детская сказка служит аллегория физического философского искажения общественной совокупности понимания. Вопрос. Существует ли уборка урожая сущностей, ориентированных на служение себе, как она существует для уборки урожая сущностей, ориентированных на служение другим? РА. Я есм РА. Уборка урожая одна. те, кто по уровням совокупной вибрации мог войти в четвёртую плотность, могут выбирать способ дальнейшего поиска одного творца. Вопрос. Значит, когда мы войдём в четвёртую плотность, произойдёт своего рода раскол. Часть индивидуумов, вошедших в четвёртую плотность, уйдёт на планеты или в места, где осуществляется служение другим, а часть на планеты, где существует служение себе. Верно? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о происхождении десяти заповедей? Ра. Я из мра. Появление заповедей вследствие закона негативных сущностей, внушающих информацию в позитивно ориентированном совокупностям ун тело дух. Информация пыталась копировать или подражать позитивной информации, сохраняя негативные характеристики. Вопрос. Это сделала группа Ориона? Ра. Я из мра. Да. Вопрос: какова была их цель? Ра. Я из мрат. Как упомянулось раньше, цель группы Ориона завоевание и порабощение посредством нахождения и создания элиты и принуждения остальных служить элите. Это осуществлялось с помощью разных средств, законов, о которых вы упоминали, а также других способов, переданных этой сущностью. Вопрос: Тот, кто принял заповеди, был ориентирован позитивно или негативно? Ра. Я есть мрад, принявший заповеди, был крайне позитивным. Он рассчитывал на некоторые ложноположительные характеристики принятой информации. Поскольку контакты оказались безуспешными, сущность вибрационная совокупность Моисей не вызвала доверия у тех, кто уже слышал философию закона одного. Поэтому она была убрана из вибрационного уровня третьей плотности, недооцененной и печальной, потерявшей честь и веру, с которыми начала концептуализировать закон одного, но освободившись свои племена, как они назывались в том времени пространстве. Вопрос. Если эта сущность была ориентирована позитивно, как группе Ориона удалось вступить с ней в контакт? Ра. Я есмра. Это была ожесточённая борьба между позитивно ориентированными силами конфедерации и негативно ориентированными источниками. То, кого звали Моисей, был открыт для впечатлений и получил закон одного в самой простой форме. Однако информация об его негативной ориентации из-за давления людей, требующих, чтобы он совершал особые физические вечи чудеса на планах третьей плотности. Это открыло путь информации и философии, обогащающей природу служения себе. Вопрос очень не похоже, чтобы сущность полностью осознающая знание закона одного когда ли бы диктовала не делай что-то. Верно? Ра, я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы рассказать об истории вашей совокупности общественной памяти? Как вы стали осознавать закон одного? Ра, я есть мра. Путь нашего ученичества продолжается до сих пор. Как мы понимаем вашу концепцию, истории не существует. Представьте круг бытия. Мы знаем Альфу и Омегу как бесконечный разум. Окружность никогда не кончается, все происходит сейчас. Плотности, которые мы проходим в разных точках окружности, соответствуют характеристикам циклов. Первая плотность – цикл осознания. Вторая – цикл роста. Третья – цикл самоосознания. Четвертая – цикл любви или понимания. Пятая – цикл. Цикл света или мудрости. Шестая. Цикл света любви. Любви света или единства. Седьмая. Цикл прохода. И восьмая. Октава движущаяся к таинству, которую мы еще не постигли. Вопрос. Большое спасибо. В предыдущих материалах, еще до контакта с вами, конфедерация сказала, что нет ни прошлого, ни будущего. Все происходит сейчас. Это хорошие аналогии? Ра. Я есть мра. В третьей плотности есть прошлое, настоящее и будущее. Сущность, убранная из пространственно-временного континуума, увидела бы, что в цикле завершения существует только настоящее. Но мы сами стремимся научиться такому пониманию. Если наших скромных усилий окажется достаточно, то на седьмом уровне или измерении мы станем одним совсем, то есть не будем обладать ни памятью, ни индивидуальностью, ни прошлым, ни будущим, а существовать во всём. Вопрос Означает ли это, что вы обладали бы сознанием всего, что есть? Ра. Я есть мрак. Частично? Да. Мы понимаем это так. Это было бы не наше сознание, а сознание Творца. В Творце заключено все, что есть, поэтому знание было бы доступным. Вопрос. Мне интересно, сколько в нашей галактике обитаемых планет, и все ли они достигали более высокой плотности с помощью закона одного? не представляется, что есть какой-то другой путь достижения более высокой плотности. Это так? Ра, есть мра. Пожалуйста, перефразируйте вот эти вопросы. Вопрос: сколько обитаемых планет в нашей галактике? Ра, есть мра. Полагаем, что вас интересует все измерения сознания или плотность сознания? Приблизительно 1 пятое всех планетарных сущностей обладает сознанием одной или более плотностей. Некоторые планеты подходят только для конкретных плотностей. Например, сейчас ваша планета гостеприимна только для первой, второй, третьей и четвертой плотностей. Вопрос. Сколько планет в этой звездной галактике обладает осознанием, невзирая на плотность? Ра. Я есть мрак. Приблизительно 67 миллионов. Вопрос. Не могли бы вы сказать, каково процентное соотношение третьей, четвертой, пятой, шестой и так далее плотностей? РА. Есть МРА. Первая плотность – 17%, вторая плотность – 20%, третья плотность – 27%, четвертая плотность – 16%, пятая плотность – 6%. Остальную информацию следует изъять. Вопрос. Все ли планеты первых пяти плотностей развивались из третьей плотности посредством знаний и применения закона одного? РА. Я есть МРА. Да. Вопрос. Значит, для планеты единственный способ выйти из ситуации, в которой мы оказались сейчас, осознание ее обитателями закона одного и практическое его применение. Это так? РА. Я есть МРА. Да. Вопрос. Не могли бы вы сказать, какой процент планет 3-й, 4-й и 5-й плотности, о которых вы говорите, поляризован негативно на служении себе? РА. Я и СМРА. Подчиняясь закону запутывания, мы не можем ответить на этот вопрос. Можем только сказать, что негативно ориентированных или ориентированных на служение себе планетарных сфер намного меньше. Приводить точные цифры было бы неуместно. Вопрос. Мне бы хотелось привести аналогию. Почему негативно ориентированных планет меньше, а потом спросить, хороша ли эта аналогия? В обществе, позитивно ориентированном на служение другим, было бы проще сдвигать большую глыбу, когда её помогают сдвигать все. В обществе, ориентированном на служение себе, намного труднее добиться того, чтобы все работали на благо всех, чтобы сдвинуть глыбу. Поэтому намного легче сотворять по принципу служения другим и расти в позитивно ориентированных сообществах, чем в сообществах, ориентированных негативно. Это правильно? Р. Я из Мра. Да. Вопрос. Большое спасибо. Не могли бы вы рассказать, как и почему образовалась конфедерация планет? Р. Я из Мра. Желание служить возникает возмерения любви и понимания и становится главной целью в совокупности общественной памяти. Поэтому давным-давно в вашем времени множество планетарных сущностей и ещё 4% тех, о чьей индивидуальности мы не можем говорить, обнаружили, что стремятся к одной и той же цели. служить другим. В взаимоотношениях между этими сущностями, пока они приходили к пониманию других сущностей, других планетарных сущностей и других концепций служения, были направлены на то, чтобы делиться и продолжать работу вместе над общими целями служения. Каждая сущность добровольно предоставила данные о совокупности общественной памяти тому, чтобы высочли центральной совокупности мысли, доступной для всех. Это привело к созданию структуры, в которой каждая сущность могла осуществлять своё служение, пользуясь любым другим пониманием, необходимым для увеличения служения. Такова причина образования и способ работы конфедерации. Вопрос. Вы говорите, что в конфедерацию входит приблизительно 500 планет. Кажется, что в неё входит относительно небольшое число планет, учитывая огромное количество планет в этой галактике. Есть ли этому причина? Р Ей Смрад. Есть много конфедераций. Эта конфедерация работает с планетарными сферами семи ваших галактик и ответственна за призывание плотностей этих галактик. Вопрос. Не могли бы вы дать определение слову галактика, которое вы только что использовали? Ра. Ей Смрад. Мы пользуемся этим термином в том смысле, в котором вы использовали бы слово сочетание звёздной системы. Вопрос. Я немного запутался. Сколько всего планет входит в конфедерацию, в которой вы служите? Пара. Я из Мрат. Вижу, что запутались. Нам трудно иметь дело с вашим языком. Термин "галактика" следует разъяснить. Мы называем галактикой локальную вибрационную совокупность. Центром галактики мы бы назвали ваше солнце. Мы видим, что у вас значение этого термина другое. Вопрос. Да. В нашей науке термин «галактика» относится к двояко-выпуклой звездной системе, содержащей миллионы и миллионы звезд. В наших предыдущих контактах произошла небольшая путаница, и я рад, что все разъяснилось. Если применять термин «галактика» в смысле, который я только что привел, используя двояко-выпуклую звездную систему, содержащую миллионы звезд, знакомы ли вы с эволюцией других галактик, кроме этой? Ра. Я эсмра. Мы осознаем жизнь в бесконечном объеме. Вы правы в своем предположении. Вопрос. Не могли бы вы сказать, похожа ли последовательность движения жизни в других галактиках на последовательность движения жизни в нашей галактике? Мра. Я есть мра. Во всей бесконечности последовательность движения жизни приблизительно одинакова. А симпатически приближающиеся тождества. Свободный выбор того, что вы бы назвали галактическими системами, сотворяет вибрации различия крайне малой природы от одной из ваших галактик до другой. Вопрос. Тогда закон одного поистине универсален в соответствии последовательности движения к восьмой плотности во всех галактиках. Это так? Ра. Я из Мра. Да, существует бесконечность форм, бесконечность пониманий, но последовательность движения одинакова. Вопрос. Полагаю, для того, чтобы двигаться из третьей плотности в четвертую, индивидууму не обязательно понимать закон одного, верно? Ра. Я и Смра. Чтобы быть убранной в результате уборки урожая, совершенно необходимо, чтобы сущность сознательно осознавала, что не понимает закон одного. Понимание не относится к этой плотности. Вопрос. Это очень важное положение. Я использовал неверное слово «потор». Я хотел сказать, что верю, что для того, чтобы двигаться из третьей плотности в четвертую, в сущности необязательно сознательно осознавать закон одного. РА. Я есм РА. Да. Вопрос. Какой из плотностей сущности необходимо сознательно осознавать закон одного, чтобы развиваться? РА. Я есм РА. Да. Урожай пятой плотности – те, чьи вибрационные искажения сознательно принимают честь-обязанность, закон одного. Ответственность, честь – основа этой вибрации. Вопрос. Не могли бы вы рассказать немного больше о концепции честь-ответственность? Ра. Я из мра. Каждая ответственность – честь, каждая честь – ответственность. Вопрос. Спасибо. Не могли бы вы кратко описать условия в четвертой плотности? РА. Я есть МРА. Просим учесть, для того, чтобы позитивно описать четвертую плотность, нет слов. Мы можем только объяснить, чем она не является, и лишь приблизительно ответить, что это такое. В высшей четвертой плотности наши способности растут более ограниченно до тех пор, пока мы не научимся обходиться без слов. Итак, чем не является четвертая плотность? В ней нет слов, если не совершается выбор их иметь. Нет тяжелых химических проводников, носителей, для активности совокупности тела. Внутри я нет дисгармонии. ну дисгармонии в отношениях между людьми. В пределах её возможностей не входит в создание дисгармонии любым образом. Некоторые соответствия позитивных утверждений это план вида двуногого проводника, более плодного и более полного жизни. Это план, где каждое я осознаёт мысли других я. Это план, где каждое я осознаёт вибрацию других я. Это план сострадания и понимания печали третьей плотности. Это план, стремящийся к мудрости или свету. Это план, где индивидуальные различия сохраняются, но автоматически и гармонизируются групповым согласием. Вопрос. Не могли бы вы дать определение слова плотность, поскольку мы им пользовались? Ра. Есть мрад. Термин плотность вы относите к математическим. Самая близкая аналогия – музыка, где после 7 нот вашей музыкальной шкалы 8-я нота начинает новый октаву. В великой октаве существования, который мы делим вместе с вами, существует 7 октав или плотностей. В каждой плотности есть 7 подплотностей, в каждой подплотности существует 7 подплотностей, в каждой подплотности есть 7 подподплотностей и так далее до бесконечности. Вопрос. Я заметил, что продолжительность этого сеанса превысила 1 час. Мне бы хотелось спросить, следует ли нам продолжать? Каково состояние инструмента? Ра. Есть мра. Инструмент сбалансирован. Если желаете, можем продолжить. Вопрос. Я понимаю, что каждая плотность имеет 7 подподплотностей, каждый из которых в свою очередь обладает семью подподплотностями и так далее. И поскольку каждая градация усиливается мощностью семи, расширение происходит с очень высокой скоростью. Означает ли это, что на любом уровне плотности происходит всё, о чём вы можете подумать? Ра. Есть, мрат. Из-за вашего запутывания мы выбираем концепцию, с которой вы боретесь бесконечность возможностей. Вы можете считать, что существует любая совокупность возможностей и вероятности. Вопрос: становятся ли мечты реальностью в других плотностях? А, есть, мрат. Это зависит от природы мечты. Это очень обширная тема. Вот самое простое, что мы можем сказать: Если, как вы это называете, мечта притягивается к «я», она становится для него реальностью. Если это пассивная мечта, она может войти в бесконечность, совокупность и возможность вероятность, и свершиться где-то в другом месте, не имея конкретной привязки к энергетическим полям ее создателя. Вопрос. Чтобы немного прояснить, если бы я сильно мечтал о строительстве корабля, произошло бы это в одной из других плотностей? Ра. Я и смрад. Это происходит, произошло или произойдёт? Вопрос. Следовательно, если сущность очень мечтает о сражении с другой сущностью, это произойдёт? Ora, yes or no. В этом случае фантазия, мечта сущности касается её я и другого я. Это привязывает мысли-форму к совокупности возможностей, вероятность, связанные с я, являющимся творцом этой мысли-формы. Это усиливает возможность вероятности привнесения этой мыслеформы в существование третьей плотности. Вопрос. Использует ли этим принципом группа Ориона, чтобы сотворять условия благоприятные для своей цели? Ра. Ей с мрат. Ответьте более конкретно, чем был задан вопрос. Чтобы питать или укреплять эти мыслеформы, группа Ориона использует мечты, пользуется мечтами во рожды или другой негативной природы? Вопрос: Многие ли странники, пришедшие или приходящие на нашу планету, допускают мысль о реоно? Ра. Есть мрад. Как мы говорили раньше, странники полностью становятся созданиями третьей плотности, воплощаясь в совокупности ум-тело-дух. Сущность странник также подвержена влиянию реоно, как и любая другая совокупность ум-тело-дух этой планетарной сферы. Различия проявляются лишь в духовной совокупности, которая, если пожелает, обладает бронёй света. позволяющий более ясно распознавать то, чего было бы неуместно желать в совокупности ум-тело-дух. Это не более чем склонность и не может называться пониманием. Более того, присущим ему уме-теле-духе, странник менее искажен в сторону, скажем, блужданий в позитивных негативных путаницах третьей плотности. Поэтому часто он не так легко распознает негативный природ мыслей или существ, как это делает более негативный индивидуум. Вопрос. Тогда не становятся ли воплощающиеся здесь странники самой приоритетной целью группы Ориона? Ра. Я и Смра. Да. Вопрос. Если бы в странника успешно вторглась склажем группы Ориона, что произошло бы с этим странником во время уборки урожая? Ра. Я и Смра. Если сущность странник своим действием продемонстрировала бы негативную ориентацию по отношению к другим «я», произошло бы то, о чем мы уже говорили. Она, казалось бы, захвачена в вибрации планеты. При уборке урожая ей пришлось бы повторять мастер-цикл третьей плотности как планетарной сущности. Это последний обширный вопрос этого сеанса. Есть ли еще короткий вопрос до того, как мы закончим этот сеанс? Вопрос. Можно ли создать инструменты больше комфорта? Ра. Я исьм Ра. инструментом комфортно, как только возможно, за исключением слабых искажений в совокупности тела. Вы сознательно. Я есть мра. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире. Адонай. Сеанс 17. 3 февраля 1981 года. Ра. Я есть мра. Я приветствую вас в любви Всевидящего, бесконечного творца. Прежде чем начать отвечать, скорректирую ошибку, которую мы обнаружили в передаче информации. Нам трудно иметь дело с вашим временем-пространством, поэтому вновь могут возникать ошибки такого рода. Однако смело задавайте вопросы, чтобы мы могли пересчитать данные для измерения вашего времени-пространства. Ошибка, которую мы обнаружили, связана с прибытием в вашу планетарную сферу влияния группы Ориона и Месар в Конфедерации. Мы дали дату прибытия Ориона 2600 лет назад. и конфедерации 2300 лет назад. Это неверно. Перерасчёты указывают дата 3600 лет для Ориона и 3300 лет для конфедерации. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Большое спасибо. И вновь мне хотелось бы сказать, что мы считаем большой честью, привилегией и обязанностью выполнять эту конкретную работу. Мне хотелось бы повторить, что некоторые мои вопросы временами могут оказаться неуместными, но я пытаюсь задавать их так, чтобы обрести опору в применении закона одного. Сейчас мы говорим о четвертой плотности. Будут ли усиливаться влияния четвертой плотности в ближайшие 30 лет? Увидим ли мы больше изменений в окружающей среде и наше влияние на нее? Ра. Я есть мра. Четвертая плотность – это вибрационный спектр. Ваш континуум времени и пространство спиралевидно закрутил в эту вибрацию вашу планетарную сферу. То, что вы бы назвали галактикой и то, что вы бы назвали звездой. Это вынудит планетарную сферу так выравнивать векторы восприятия и втекающих потоков космических сил, выражающихся в виде вибрационных паутин посредством электромагнетизма, что Земля станет намагниченной, как бы вы это называли, четвертой плотностью. Как мы уже говорили, процесс протекает с некоторым неудобством из-за энергии мыслеформ ваших людей, искажающих упорядоченные структуры энергетических паттернов в спиралях энергии Земли, что сопровождается ростом энтропии и бесполезного тепла. Это вынудит вашу планету создавать разрывы во внешнем покрове, пока она надлежащим образом намагничивается для четвёртой плотности. Это планетарная регулировка. Вы обнаружите резкое увеличение числа людей, как вы называете, солакумности ум, тело, дух, чьи вибрационные потенциалы включают потенциалы вибрационных искажений четвёртой плотности. Это будет, скажем, новое поколение, воплощающееся для работы в четвёртой плотности. За короткое время произойдет также резкое увеличение числа негативно ориентированных или поляризованных совокупностей ум-тела-дух и общественных совокупностей благодаря поляризирующим условиям резкого ограничения между характеристиками четвертой плотности и ориентацией служения себе третьей плотности. Оставшиеся в четвертой плотности на этом плане будут обладать так называемой позитивной ориентацией. Многие придут из других мест, поскольку, несмотря на самые настойчивые усилия Конфедерации, включая представителей внутренних планов ваших людей, внутренних цивилизаций и представителей других измерений, урожай всё же будет меньше, чем способен комфортно поддержать в служении эта планетарная сфера. Вопрос. В оставшееся время можно ли с помощью каких-либо техник или чего-то ещё помочь сущности достичь уровня четвёртой плотности? Ра. Я есть мрат. помочь другому существу напрямую невозможно. Можно только обеспечить катализатор доступных в той или иной форме. Самой важной формой катализатора было бы излучение из своего я осознания единства с творцом. Менее важной информацией, которой мы делимся с вами. Мы не чувствуем настоятельной необходимости широкого распространения информации, достаточно того, чтобы сделали её доступной её трём, четырём или пяти людям. Это очень богатая награда, поскольку если благодаря этому катализатору хотя бы один из них обретёт понимание четвёртой плотности, мы выполним закон одного в искажении служения. Мы пошляем неторопливую попытку делиться информацией, не заботясь о количестве людей или быстром росте других. Ваша попытка сделать информацию доступной это в ваших терминах ваше служение. Если попытка достигнет одного, она достигнет всех. Мы не можем предложить краткого руководства просвещению. На данный момент просветление – это открытие разумной бесконечности. Его можно достичь только самому и для себя. Другое «я» не может учить научить просветлению, оно может только учить изучать информацию и вдохновение или делиться любовью, таинством и неизвестным. Это позволит другому «я» потянуться к закону одного и начать процесс поиска, который заканчивается «кто знает, когда сущность откроет ворота в сейчас». Вопрос. Спасибо. Можете ли вы сказать, кем до воплощения на земле была сущность, известная как Иисус из Назарета? Ра. Есть мурат. Я испытываю трудности с тем, как сформулирован вопрос. Не могли бы вы задать его в другой форме? Вопрос. Я имел в виду следующее: не входил ли Иисус из Назарета в конфедерацию до того, как воплотился здесь? Ра. Весь мурат. Тот, кто известен вам как Иисус из Назарета, не имел имени Эта сущность принадлежала самому высокому уровню пятой плотности этой подактавы. Она пожелала войти в эту планетарную сферу, чтобы поделиться вибрацией любви как можно более чистым образом. Эта сущность получила разрешение выполнить эту миссию. Тогда она была странником без имени, не была своего происхождения от конфедерации, принадлежала к пятой плотности, представляя понимание пятой плотности, вибрацию понимания или любви. Вопрос: разве вы говорили, что вибрация пятой плотности вибрация любви? Ра, кейс мра. Я допустил ошибку. Существует четвёртый плотность, о котором мы говорим, принадлежала к высшему уровню четвёртой плотности, переходящему в пятую. Эта сущность могла уйти в пятую плотность, но вместо этого выбрала возвращение в третью плотность с особой миссией. Она принадлежала к самой высокой под октаве вибрации любви. Это четвёртый плотность. Вопрос. Когда я общаюсь с вами как с ра, индивидуализируете ли вы временами как личность или я говорю в совокупности общественной памяти? Ра. Я есть Мра. Вы говорите с Ра. Разделения не существует. Вы назвали бы это совокупностью общественной памяти, что уже указывает на множественность. В нашем понимании вы говорите с индивидуализировавшейся частью сознания. Вопрос. На каждом сеансе говорил ли я всегда с одной и той же индивидуализировавшейся частью сознания? Ра. Я есть Мра. Вы говорите с одной и той же сущностью через канал или инструмент? Во временами у инструмента понижается жизненная энергия. Иногда это затрудняет наше движение вперёд. Однако инструмент обладает сильной преданностью задаче и отдаёт всё, чтобы её выполнить. Поэтому мы можем продолжать, даже когда энергия низкая. Вот почему мы всегда объявляем о конце сеанса согласно нашей оценке уровня жизненной энергии инструмента. Вопрос Мне хотелось бы пояснить, что сейчас я уверен в себе, люди этой планеты, следующие или не следующие любой религии, и не имеющие никакого разумного знания о законе одного, все же могут быть убраны в четвертую плотность, если вибрация принадлежит к этой плотности. Я прав? Ра. Я есть мрад. Да. Однако вы обнаружите нескольких убранных, чье излучение не помогло другим осознавать свое, как бы вы это сказали, духовность, качество искажения совокупности ум-тело-дух. Поэтому невозможно, чтобы сущность была бы совсем незнакома своему окружению, как необычная излучающая личность, даже если индивидуум не вовлечён ни в одно из искажений ваших так называемых религиозных систем. Вопрос: когда воплотился Иисус из Назарета, пытался ли группо Ариона его дискредитировать? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос: не могли бы вы сказать, что делала группа Ариона, чтобы вызвать его падение? Ра, я есть мрад. Мы можем описать, что произошло, только в общих чертах. Их техника базировалась на другой негативно ориентированной информации. И эта информация была передана одному человеку, которого ваши люди называли Яхве. Она включала осуждение поведения и обещала могущество в третьей плотности, основанное на служении себе. Эти два вида искажений внедрялись в мышление тех, кто уже был ориентирован на подобные мысли формы. Постепенно это создало много проблем с сущностями, известных как Иисус. Со временем появилась и совокупность звуковой вибрации Иуда, как вы называете эту сущность. Он верил, что делает благое дело, заставляя или вынуждая того, кого вы называете Иисусом, привнести в планетарную сферу третьей плотности искажение третьей плотности, власть над другими. Сущность Иуда считала, что будучи загнанной в угол, сущность, которую вы называете Иисусом, могла бы усмотреть мудрость в том, чтобы воспользоваться силой разумной бесконечности для управления другими. Тот, кого вы называете Иудой, ошибся в оценке реакции сущности Иисус, поскольку учение и изучение последнего не было ориентировано на это искажение. В результате это привело к разрушению совокупности тела того, кто известен как Иисус. Вопрос: если сущность Иисус принадлежала к четвёртой плотности, а сегодня на планете есть странники, пришедшие из пятой и шестой плотностей, что позволило Иисусу быть таким хорошим целителем? И могут ли сущности пятой и шестой плотности делать то же самое? Ра. Я есть Мра. Целители могут относиться к любой плотности, обладающей сознанием духа. Это включает третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую плотности. В третьей плотности исцеление происходит так же, как в других. Однако в третьей плотности больше иллюзорного материала, который следует понять, сбалансировать, принять и двигаться вперед. Врата к разумной бесконечности могут открываться только тогда, когда целитель открыто понимает втекающих потоков разумной энергии. Эти потоки являются так называемыми естественными законами вашего локального континуума пространства-времени и его паутину электромагнитных источников или центров втекающей энергии. Сначала познайте ум и тело, а затем, когда в них интегрируется и синтезируется дух, они гармонизируются в совокупность ум-тело-дух, способна двигаться по измерениям и открывать проход к разумной бесконечности. исцеляя светом себя и делясь им с другими. Истинное исцеление это просто излучение своего я, создающее условия, когда появится катализатор, запускающий понимание своего я как обладающего свойствами исцелять самого себя. Вопрос: как Иисус научился этому во время воплощения? Ра, я есть Мра. Эта сущность научилась способности исцелять посредством естественного вспоминания в очень молодом возрасте. К сожалению, впервые она открыла свою способность проникать в разум на бесконечность посредством искажения, которое вы называете гневом на друг детства. Та сущность прикоснулась к сущности, известной как Иисус, и сама была смертельно ранена. Так тот, кто известен как Иисус, осознал, что в нём скрыт громадный потенциал. Сущность открыла, как пользоваться этой энергией во благо, а не во вред. Она обладала крайне позитивной поляризацией и помнила больше, чем большинство странников. Вопрос Как это агрессивное действие против другого детства повлияло на духовный рост Иисуса? Куда он ушёл после физической смерти? Ра, я есть Мра. Сущность, которую вы называете Иисусом, была очень возбуждена этим опытом и начала свой путь поиска и исследования. Сначала, будучи в очень молодом возрасте, она день и ночь училась в рамках своей религии, которую вы называете иудаизм. Я обучалась достаточно для того, чтобы стать раввином, как вы называете учителей и учеников этого конкретного ритма или искажения понимания. В возрасте примерно 13,5 ваших лет сущность покинула место обитания своей земной, как вы называете это, семьи и посетила много других мест в поисках дальнейшей формации. Она путешествовала нерегулярно, примерно до 25 лет, а затем вернулась в родной дом, училась и практиковала ремесло своего земного отца. Когда сущности удалось усвоить и собрать все опыты, она начала говорить с другими «я» и учить, учиться всему тому стоящему, что она освоила в предыдущие годы. Сущность была кармически освобождена от разрушения других «я», когда пребывала в последней части своей жизни и, находясь на том, что вы называете крестом, сказала «Отец, прости их, ибо они не ведут, что творят. Прощение – это остановка колеса действия или того, что вы называете кармой. Вопрос. Какова сейчас плотность сущности и известной как Иисус? Ра. Я есть мра. Информация безвредна, хотя и не важна. Сейчас эта сущность изучает уроки вибрации мудрости пятой плотности, также называемые вибрацией света. Вопрос. В нашей культуре говорят, что он вернется. Не можете ли вы сказать, планируется ли это? Ра, я есть Мра. Попытай спрояснить этот вопрос. Это трудно. Сущность Иисус осознала, что не была сама собой, а была посланцем одного творца, которого видела как любовь. Она осознавала, что цикл близится к концу и говорила, что те, кто обладает её сознанием, вернутся при уборке урожая. Конкретная совокупность ум, тело, дух, которую вы называете Иисусом, не вернётся. Как член Конфедерации, она говорит через канал Четвёртой плотности пришедших будут встречать другие, обладающие идентичным сознанием. Вопрос. Не можете ли вы объяснить, почему вы говорили, что Земля станет позитивной планетой четвёртой плотности, вместо того, чтобы стать негативной планетой этой плотности из-за большой негативности, имеющейся сейчас? Ра. Я есть мра. Земля кажется негативной вследствие тихого, скажем, ужаса, являющегося общим искажением, которое испытывают хорошие или позитивно ориентированные сущности в связи с тем, что сейчас происходит в вашем нынешнем времени-пространстве. Однако число тех, кто обладает качествами, необходимыми для уборки урожая, кто ориентирован на служение другим, намного превысит число тех, кто ориентирован на служение себе. Вопрос Другими словами, в результате уборки урожая число негативных сущностей, убранных в четвёртую плотность, будет меньше, чем количество позитивных сущностей. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Большинство ваших людей будет повторять третью плотность. Вопрос. Почему такие сущности, как-то раз Больба, Чингисхан и Распутин, были убраны до уборки урожая? Ра. Я есть мра. Те, кто сознательно открыл ворота к разумной бесконечности, обладают правом, привилегией, обязанностью выбирать способ похода из третьей плотности. В сущности негативной ориентации, достигающей такого права и обязанности, наиболее часто выбирают двигаться вперёд в изучении, обучении, служении себе. Вопрос: правильно ли я понял, что уборка урожая произойдёт в 2011 году, или она будет развёртываться? Ра, я есть мра. Это приближение. Мы уже говорили, что нам трудно с вашим временем и пространством. Это уместный, возможный и вероятный центр времени и пространства для уборки урожая. Сущности, не воплощенные в это время, будут включены в уборку урожая. Вопрос. Если сущность хочет служить другим, а не себе, находясь в третьей плотности, каковы самые лучшие способы служения другим? Или, по крайней мере, такие же хорошие, как другие? Ра. Я есть мра. Самый лучший способ служения другим уже исчерпывающе освещен в предыдущем материале. Кратко повторим. Самый лучший способ служения другим постоянная попытка поиска и делиться любовью творца, какой её знает внутреннее я. Это включает знание своего я и способность без колебаний открывать себя другим я. То есть, скажем, излучение сути или сердца совокупности ум-тело-дух. Возвращаюсь к сути вашего вопроса. Самый лучший способ каждого, кто в третьей плотности ищет возможности служить другим, уникален для каждой совокупности ум-тело-дух. Это означает, что совокупность ум-тело-дух должна искать в себе распознавание того, как лучше служить другим я. У каждого своё служение. Нет самого лучшего служения. Обобщения не существует. Ничего однозначно неизвестно. Вопрос Мне бы не хотелось отнимать время, задавая одни и те же вопросы. Однако некоторые области, связанные с законом одного, я считаю достаточно важными, чтобы задавать вопросы по-другому для получения ответа из другого ракурса. В книге Оаспе говорится: если сущность слышит 51% сложит другим и меньше, чем на 50% сложит себе, она подлежит уборке урожая. Это так? Ра. Я есть мра. Да, если уборка урожая производится в позитивный уровень четвёртой плотности. Вопрос. Каким процентом должна обладать сущность, чтобы быть убранной негативно? Ра. Я есть мра. Сущность, которой хотелось бы следовать при служении себе, должна достичь оценки 5, то есть 5% служения другим и 95% служения себе. Она должна достичь цельности, чтобы пройти через процесс уборки урожая. Негативный путь довольно труден и требует огромной преданности. Вопрос. Почему, чтобы достичь уборки урожая, негативный путь намного труднее, чем позитивный? Ра. Я есть мрак. Это происходит вследствие искажения закона одного, который указывает, что проход к разумной бесконечности будет открываться в конце прямого и узкого пути, как вы можете это назвать. Достичь 51% преданности благу других я так же трудно, как достичь 5% преданности другим я. Между этими двумя цифрами пролегает, скажем, безразнодушие. Вопрос Тогда, если сущность убрана в четвёртую плотность с оценкой 51% сложения другим и 49% сложения себе, на какой уровень четвёртой плотности она идёт? Полагаю, что в четвёртой плотности существуют разные уровни. Ра. Я есть мра. Да. Каждая сущность идёт в ту подплотность, которая вибрирует в соответствии с пониманием этой сущности. Вопрос. В настоящее время сколько уровней имеется в третьей плотности? Ра. Я есть Мра. Третья плотность обладает бесконечным числом уровней. Вопрос. Я слышал, что существует 7 астральных и 7 дэвических уровней. Это так? Ра. Я есть Мра. Вы имеете в виду более крупное разграничение в уровнях ваших внутренних планов. Это правильно. Вопрос. Кто обитает на астральных и дэвических планах? Ра. Я есть Мра. В сущности, населяют разные планы в соответствии с их вибрацией природы. Астральные планы меняются в диапазоне от самых низких мыслеформ до просветлённых существ, посвятивших себя учению и изучению на более высоких астральных планах. На, как вы их называете, планах девов обитают те, чьи вибрации очень близки к первичным искажениям любви света. Выше этих планов есть и другие. Вопрос: существует ли семь подпланов того, что мы называем нашим физическим планом? Ра. Я есть м-ра. Вы правы, это трудно понять. Существует бесконечное число планов, в вашем конкретном искажении континуума пространства времени существует семь подпланов со совокупностью ум-тело-дух. Вы откроете вибрационную природу этих семи планов, когда будете проходить через свои эмпирические искажения, встречая других я на разных уровнях, соответствующих центрам течения энергии физического проводника. Невидимые или внутренние планы третьей плотности населены теми, кто не имеет совокупности тела, подобной вашей. То есть они не собирают химическое тело вокруг своих совокупностей ум-тело-дух. Тем не менее, эти сущности делятся на то, что вы можете назвать искусственным сном во сне на разных уровнях. На верхних уровнях желание познавать общение с внешними планами существования становится меньше за счет интенсивного изучения и обучения, которое осуществляется на этих уровнях. Вопрос. Когда мы движемся через эти планы, обязательно ли проходить один уровень за раз? Ра, я есть мрак. Наш опыт свидетельствует о том, что одни проходят несколько уровней за раз, другие проходят их медленнее. Третьи настойчиво стремятся проникнуть на более высокие планы, не пройдя через энергии так называемых фундаментальных планов. Это создаёт энергетический дисбаланс. Вы обнаружите, что болезненное состояние здоровья, как вы называете это искажение, часто является результатом тонкого несоответствия энергий, при котором сознательными попытками сущности активируются более высокие энергетические уровни, в то время как эта сущность не активировала более низкие энергетические центры или подплотности данной плотности. Вопрос: существует ли самый лучший способ медитировать? Ра. Я есть мра. Нет. Вопрос: Сейчас, почти в конце цикла, как распределяется воплощение на физический план, скажем, на эту планету? Ра, я есть мра. В сущности, желающие получить критически необходимый опыт, чтобы пройти через процесс уборки урожая, имеют преимущество перед теми, кто без слишком большого сомнения в вероятности возможности нуждается в новом опыте и этой плотности. Вопрос: как долго длится этот вид распределения? Ра: Я есть мра. Он продолжается с тех пор, когда первая индивидуальная сущность стала осознавать потребность изучать уроки этой плотности. Это начало того, что вы можете назвать старшинством по вибрации. Вопрос: Можете ли вы объяснить, что имеется в виду под старшинством по вибрации? Ра: Я есть мра. Это будет последний вопрос этого рабочего сеанса. Старшинство по вибрации – это, скажем, предпочтительное стремление следовать путем закона одного, стимулирующего индивидуумов, подлежащих уборке урожая. Каждый индивидуум начинает осознавать время уборки урожая и потребность на уровне своего «я» поощрять совокупность ум-тело-дух к изучению и учению уроков. Он отдает им приоритет, чтобы иметь самую вероятную возможность преуспеть в этой попытке. Есть ли еще короткие вопросы? Вопрос. Единственный вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента? Ра, я есть мра. Инструмент неправильно одет для этой работы. Втекание в области того, что вы называете седьмой чакрой, когда говорите об энергетических центрах, фильтруется через шестую чакру и так далее. Другие или базовые чакры сущности теряют энергию. Поэтому данной сущности следует более тщательно выбирать тёплое одеяние для части совокупности тела, которую вы называете ногами. Можем ли мы ответить на другой короткий вопрос? Вопрос. Нам следует положить на ноги более тёплое покрывало. Верно? Ра. Я есть мра. Да. Сейчас я покидаю этот инструмент. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного творца. Адунай. Сеанс 18. 4 февраля 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Прошлой ночью я думал, что если бы прямо сейчас я оказался на месте Ра, то первое искажение закона одного могло бы вынудить меня смешивать некоторое количество неверных данных с истинной информацией, которую я бы передавал этой группе. Поступайте ли вы так? Ра. Я есть мрак. Намеренно мы так не поступаем. Однако будет некоторое запутывание. В этом конкретном проекте в наш намерен не входит предоставление неверной информации. В условиях ограниченности вашей языковой системы мы хотим выражать ощущение бесконечного таинства одного творения в его бесконечном и разумном единстве. Вопрос. Спасибо. У меня есть вопрос, который я прочитаю. На земле многие мистические традиции придерживаются веры в то, что индивидуальное я должно быть стёрто или удалено, и что для достижения нирваны или просветления индивидууму следует игнорировать материальный мир. Какова надлежащая роль индивидуального я и его мирских занятий в помощи индивидууму быстрее расти в законе одного? Ра, я есть мра. В этой плотности надлежащая роль сущности исследовать всё желаемое, а затем анализировать, понимать и принимать эти опыты, извлекая из них любовь к свет. Ничего не будет предлеваться. Ничему не нужно исчезать. Ориентация развивается с помощью анализа желания. Когда сущность обеспечивает себя чистым опытом, желания становятся все более и более искаженными в сторону сознательного применения любви и света. Мы сочли крайне неуместным поощрять подавление любых желаний. На физическом плане мы предлагаем скорее представление, чем осуществление тех желаний, которые не созвучны с законом одного, таким образом оберегая первичные искажения свободной воли. причина, по которой не мудро подавлять желания в том, что подавление это несбалансированное действие, создающее трудности в балансировании в континууме времени-пространства. Следовательно, подавление создаёт дальнейшее условие для зацикливания на том, что предположительно подавлено. Для каждой сущности всё приемлемо в уместное время. Будучи пережито, понято, принято, а затем разделено с другими я, уместное искажение будет превращаться из искажения одного вида в искажение другого вида, более созвучное с законом одного Просто игнорировать или подавлять любое желание это, скажем, сокращаешь расстояние к несбалансированности. Вместо этого желание следует понять и принять. Это требует терпения и опыта, который можно тщательно проанализировать с состраданием к себе и другим я. Вопрос. В общем, я бы сказал, что следование закону одного торжешения свободной воли другой сущности недопустимо ни при каких обстоятельствах. Можете ли вы сформулировать любое другое нарушение закона одного, кроме этого основного правила? Ра. Я есть мра. Когда кто-то разваливается, пользуясь первичным искажением свободной воли, он движется к пониманию фокальных точек разумной энергии, сотворивших разум или пути конкретных совокупностей ум-тело-дух в окружающей среде, как в естественной, так и в искусственной. Поэтому следует избегать искажений, которые не принимают во внимание искажение фокуса энергии любви света или, скажем, логоса конкретно сферы или плотности. Они включают понимание потребности естественной окружающей среды и потребности совокупности ум-тело-дух других я. Многие искажения возникают за счёт разных искажений, созданных людьми совокупности, посредством которых разум и сознание сущности выбрали способ использования доступных энергий. Поэтому то, что является неуместным искажением для одной сущности, уместно для другой. Мы можем предложить попытаться осознавать других я как самих себя и совершать действия, которые требуются другим я, исходя из понимания разума и сознания других я. Во многих случаях в это не вовлекается нарушение и искажение свободной воли, доходящее до искажения или фрагментации, называемой вторжение. Служение очень деликатная вещь. Сострадание, чувствительность и способность сопереживать помогает избежать искажений искусственного разума и сознания. область или сфера, называемая общественной совокупностью, это область, не требующая особой заботы, поскольку прерогатива, честь и обязанность обитателей конкретной планетарной сферы действовать в соответствии со своей свободной волей, предпринимая попытки помочь общественной совокупности. Таким образом, у вас есть два простых указания: осознание разумной энергии, выраженной в природе, и сознание разумной энергии, выраженной в своём я. Вы можете делиться своим осознаванием с общественной совокупностью, когда находите это уместным. Кроме того, у вас есть бесконечно тонкий и разнообразный набор искажений, которые вы можете осознавать. То есть искажение связано со своим я и другими я, не затрагивающее свободную волю, а связанное с гармоничными взаимоотношениями и служением другим в целях наивысшего блага других я. Вопрос: в этой плотности, когда сущность вырастет, она начинает осознавать свою ответственность. Если возраст ниже которого сущность не отвечает за свои действия, или она отвечает за свои действия с самого рождения? РА. Я есть МРА. Воплотившаяся на земном плане сущность начинает осознавать себя в разные моменты развития в континууме и времени и пространства. В среднем, скажем, это возраст 15 ваших месяцев. Одни сущности осознают себя в период ближе к воплощению, другие после этого события. Во всех случаях ответственность за прошлое начинается с того момента в континууме, когда сущность понимает искажения и начинает убирать их по мере своего обучения. Вопрос. Тогда в 4 года сущность была бы полностью ответственна за любое действие, совершённое против или не гармонирующее с законом одного. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Следует отметить, что структурами вашей общественной совокупности всё организовано так, что каждый воплотившийся сущность обеспечивается наставниками физической совокупности ум-тело-дух. Это позволяет учиться быстро и созвучно закону одного. Вопрос Кто является этими наставниками? Ра. Я ясм Ра. Вы называете их родителями, учителями и друзьями. Вопрос. Вчера вы сказали, что прощение – радикальное средство для прекращения кармы. Полагаю, что сбалансированное прощение для полного устранения кармы потребовало бы прощения не только других я, но и прощения себя. Я прав? Ра. Я ясм Ра. Для большей ясности немного расширим это понимание. Прощение других я, это прощение себя. Такое понимание настаивает на полном прощении себя и других я на сознательном уровне, ибо все они одно. Полное прощение невозможно без прощения себя. Вопрос. Спасибо. Это очень важное положение. Вы упомянули, что существует ряд конфедераций. Все ли они служат одинаково или некоторые из них специализируются в каком-то конкретном виде служения? Ра Я есть мрак. Все служат одному творцу. Никому служить, кроме творца, являющегося всем, что есть. Творцу невозможно не служить. Есть просто разные искажения этого служения. Как и конфедерации, которые работают с вашими людьми, каждая конфедерация это группа особых индивидуальных совокупностей общественной памяти. Каждая группа делает то, что она выражает и привносит в проявление. Вопрос: не расскажете ли вы, как яхвы общался с людьми земли Ра. Я есть Мра. В чём-то это очень сложный вопрос. Первое общение было таким, которое вы бы назвали генетическим. Второе общение хождение среди ваших людей, чтобы произвести дальнейшие генетические изменения в сознании. Третье общение ряд диалогов с избранными каналами. Вопрос. Не могли бы вы рассказать, что это были за генетические изменения и как они осуществлялись? Ра. Я есть Мра. Одни изменения совершались в форме подобной тому, что вы называете процессом клонирования. Сущности воплощались по образу и подобию сущности Яхве. Некоторые изменения были контактом, как вы её называете, сексуальной природы. Они изменили совокупность ум, тело, дух с помощью естественных средств патронов размножения, созданных разумной энергией в вашей физической совокупности. Вопрос. Не могли бы вы рассказать конкретно, что они делали в этом случае? Ра Я, есть мрад. Мы уже ответили на этот вопрос. Пожалуйста, перефразируйте для получения дальнейшей информации. Вопрос. Не могли бы вы указать разницу между сексуальным программированием до вторжения Яхвы и после? Ра. Я, есть мрад. На этот вопрос мы можем ответить, только констатировав следующее. Вторжение с помощью генетических средств одинаково и не зависит от источника изменения. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о цели Яхве в осуществлении генетических сексуальных изменений? РА. Я есть МРА. Согласно вашему измерению времени, 75 тысяч лет назад у Яхве была только одна цель – выразить в совокупности ум-тело-дух такие характеристики, которые ввели бы к дальнейшему и более ускоренному развитию духовной совокупности. Вопрос. Как эти характеристики помогали большему духовному развитию? РА. Я есть Мра. Поощряемые характеристики включали чувствительность всех физических чувств к обострённым переживаниям и укрепление совокупности ума, чтобы помогать в способности анализировать эти переживания. Вопрос: Когда действовал Яхва, чтобы совершить генетические изменения? Ра: Я есть Мра. Группа Яхва работала с людьми планеты, которую вы называете Марс, 75.000 лет назад. Она работала посредством того, чтобы вы назвали процессом клонирования. Разница существует, но она пребывает в будущем в вашем континууме времени-пространства, и мы не можем нарушать свободные воли закона запутывания. Второй раз имел место, в скобках, приблизительно 2600 лет назад, но мы исправили себя, скобки закрываются, приблизительно 3600 лет назад, время попыток группы Ориона в этой культурной совокупности. Это был ряд контактов, когда люди, называющиеся анаками, с помощью средств ваших физических совокупностей оплодотворялись новым генетическим кодированием так, чтобы организмы стали больше и сильнее. Вопрос: почему они хотели, чтобы организмы стали больше и сильнее? Ра. Я есть мрак. Члены группы Яхвы пытались создать понимание закона одного посредством сотворения совокупностей ум-тело-дух, способных понимать закон одного. Было принято решение, что с точки зрения желаемых искажений эксперимент потерпел неудачу, так как вместо того, чтобы усваивать закон одного, появилось огромное искушение считать некую общественную совокупность или подсовокупность элитой, лучшими, чем другие я. То есть появились техники служения себе. Вопрос. Тогда группа Риона создала большую совокупность тела, чтобы сотворить элиту так, чтобы законом одного можно было бы воспользоваться в негативном смысле. Ра. Я есть Мра. Нет, сущности группы Яхво отвечали за эту процедуру в таких случаях, как эксперименты в борьбе с группой Ориона. Однако группе Ориона удалось воспользоваться этим искажением целокупности ум-тело-дух, чтобы внедрять мысли элитарности, а не концентрироваться на изучении учения единства. Вопрос: являлся ли Яхво членом конфедерации? Ра. Я есть Мра. Яхво был членом конфедерации. Ноша босс в своих попытках помочь вопрос. Тогда контакты Яхвы не помогли и не создали то, что ему хотелось бы сотворить. Это так? Ра, я есть мрак. Результаты этого взаимодействия были смешанными. Если сущности обладали суммарной характеристикой вибрации, позволяющей видеть закон одного Манипуляции Яхвы были очень полезны, но когда сущности по своей свободной воле выбирали менее позитивно ориентированную конфигурацию суммарной совокупности в вибрации, вот тогда-то группе Ориона впервые удалось совершить серьезное вторжение в сознании планетарной совокупности. Вопрос. Не могли бы вы сказать конкретно, что позволило группе Ориона совершить большинство серьезных вторжений? Ра. Я есть мрак. Это будет последний обширный вопрос. Конкретно, сильные, умные и так далее всегда подвергаются искушению чувствовать себя иными, чем менее умные и сильные. Это искажённое восприятие единства с другими я. Оно-то и позволило группе Ориона выдвинуть концепцию того, что вы бы назвали священной войной. Было много таких войн разрушительной природы. Вопрос. Большое спасибо. Вероятно, вы знаете, что следующие 3 дня я буду занят Поэтому мы проведём ещё один сеанс сегодня вечером. Если вы думаете, что это возможно. Следующий сеанс состоится только через 4 дня. Можем ли мы провести сеанс сегодня вечером? Ра. Я есть мра. Инструмент ослаблен, и это искажение вызвано недостатками жизненной энергии. Поэтому питание инструмента для физического балансирования позволит провести ещё один сеанс. Вы поняли? Вопрос. Не совсем. Что конкретно нужно сделать для физического балансирования? Ра. Я есть мра. Во-первых, позаботьтесь о пище. Во-вторых, манипулируйте с физической совокупностью, чтобы устранить искажения, связанные с болью. В-третьих, выполните серию того, что вы называете упражнениями. Последнее указание уделить особое внимание выравниванию символов на втором сеансе, чтобы сущность смогла получить от них как можно больше пользы. Мы предлагаем, чтобы вы как можно более тщательно проверяли символы. Сущность лежит в некоторых нарушениях правильной конфигурации. Сейчас это неважно, но будет важнее, если вы наймёте провести второй сеанс. Я есть мрак. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца. Адунай. Сейчас 19. 8 февраля. 1981 года. Ра. Я есть мрак. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. В этом общении нас волнует эволюция ума, тела и духа. Мне кажется, что хорошо было бы начать с перехода из второй плотности в третью. Затем детально исследуйте эволюцию третьей плотности в сущности земли, уделяя особое внимание механизмам, помогающим этой эволюции или затрудняющим её. Все ли сущности совершили переход из второй плотности в третью или есть сущности, никогда не осуществившие такой переход? Ра, я есть мрак. Ваш вопрос предполагает понимание континуума пространства, времени и разумной энергии, оживляющего вашу иллюзию. В контексте этой иллюзии мы можем сказать, что есть некоторые сущности, которые не перемещались из одной плотности в другую, поскольку континуум конечен. В нашем понимании, вселенной или творения, как одного бесконечного существа, его сердцебиение, пребывающее в разумной энергии, просто один удар сердца разума из творения в творение. В этом контексте каждая и каждая сознательная сущность пребывала, пребывает и будет пребывать, то есть переживала, переживает и будет переживать каждую и каждую плотность. Вопрос. Давайте возьмем момент, когда индивидуализирующаяся сущность второй плотности готова к переходу в третью плотность. Это существо второй плотности, которое мы бы назвали животными? Ра. Я есть мра. Есть три вида сущности второй плотности, которые становятся, скажем, одухотворенными. Первый вид – животное. Этот вид самый широко распространенный. Второй вид – растение, особенно такое, которое вы называете в совокупности звуковой вибрации – дерево. Эти сущности способны давать и принимать достаточно любви, чтобы становиться индивидуализированными. Третий вид минерал. Время от времени определённый, как вы называете, участок места начинает придавать индивидуальности энергию посредством любви, которую она получает и отдаёт во взаимодействиях с сущностями третьей плотности, которые с ней общаются. Это наименее распространённый переход. Вопрос Когда происходит переход из второй плотности в третью, как сущность, будь то животное, растение, дерево или минерал, становится духотворённой. Ра. Я есть м-ра. Сущности не становятся духотворёнными, они начинают осознавать разумную энергию в каждой части клетки или атоме того, что вы можете назвать их существом. Такое осознание уже данное сознание. Все плотности выходят из бесконечности, а сознание себя приходит из внутреннего данного катализатора конкретных опытов, понимания и как мы можем назвать эту конкретную энергию, благодаря спиралевидному движению вверх клетки, атома или сознания. Вы можете видеть, что существует неизбежная тяга к тому, что вы можете назвать постепенному осознанию себя. Вопрос. Тогда, если я правильно понимаю, после перехода в третью плотность, возьмём в качестве примера Землю, все сущности выглядели бы как мы, или они были бы в человеческой форме? Это так? Ра. Я есть Мрат. Да. Если взять в качестве примера вашу планетарную сферу. Вопрос. Когда первые сущности второй плотности на этой планете стали сущностями третьей плотности? Произошло ли это с помощью перехода сущностей с Марса или более сущности второй плотности перешедшие в третью плотность без каких-либо внешних влияний? Ра, я есть Мра. Были некоторые сущности второй плотности, которые перешли в третью плотность без внешних стимулов, а только за счёт эффективного использования опыта. Другие сущности вашей планетарной второй плотности присоединились к циклу третьей плотности благодаря усилиям Конфедерации увеличить результаты уборки урожая посредством того же вида передачи вибрационной помощи, которая посылается вам сейчас. Из-за природы существ второй плотности это общение было бы скорее телепатическим, чем телепатически звуковым или телепатически записанным. Вопрос: кто посылал помощь существам второй плотности? Ра. Я есть Мара. Мы называем себя Конфедерацией планет в служении бесконечному творцу. Это упрощенное название, чтобы облегчить понимание ваших людей. Мы не любим пользоваться этим термином, звуковой вибрацией и пониманием, но они наиболее близки к нашему значению. Вопрос. Произошел ли переход из второй плотности в третью 75 тысяч лет назад? Приблизительно. Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Как существа второй плотности получили физические проводники вида третьей плотности, чтобы в них воплощаться. Ра, я есть мрак. На плане второй плотности имелись формы, которые, будучи подвергнуты вибрациям третьей плотности, стали, как вы бы и могли их назвать, человеческими сущностями третьей плотности. То есть произошла потеря защитного волосяного покрова тела, изменение структуры шеи, челюсти и лба, чтобы позволить более лёгкую речь, увеличение характеристик развития черепа, необходимых для третьей плотности. это было обычное преобразование. Вопрос: сколько времени ушло на преобразование? Должно быть очень немного. Ра. Я есть мра. Допущение правильное. В наших терминах понадобилось, по крайней мере, полтора поколения, каким вы их знаете, те, кто был убран на эту планету, смогли воспользоваться в наисозданной физической совокупности химических элементов, подходящей для уроков третьей плотности. Вопрос: Можете ли вы сказать, как эта вновь созданная физическая совокупность подходила для уроков третьей плотности, и что это были за уроки? РА. Я есть МРА. В третьей плотности есть только одна необходимость, а именно самоосознание или самосознание. Для этого химическая совокупность тела должна обладать способностью к абстрактному мышлению. Главное требование – сочетание рационального и интуитивного мышления. От форм второй плотности такое сочетание было временным. В основном они работали над интуицией, которая подтверждалась практикой для получения результатов. Ум третьей плотности способен обрабатывать информацию так, чтобы мыслить абстрактно над тем, что можно назвать бесполезным в смысле выживания. Это первое требование. Есть и другие важные составляющие. Необходимость в более слабом физическом проводнике, чтобы стимулировать использование и развитие уже существующего сознания и общественной совокупности. Также было необходимо дальнейшее развитие физической ловкости рук, как вы называете эту часть совокупности тела. Вопрос. Представляется, это было тщательно спланированной или продуманной стадией развития. Не могли бы вы что-либо рассказать о происхождении этого плана или о его развитии? Ра. Я есть Мра. Мы возвращаемся к предыдущей информации. Рассмотрите и вспомните обсуждение логоса. На основе первичного искажения свободная воля у каждой галактики есть свой логос. Логос обладает абсолютно свободной волей в определении путей разумной энергии, предоставляющих уроки каждой из плотностей, создавая условности планетарных сфер и солнечных тел. Вопрос. Тогда я озвучу свое понимание и спрошу, прав ли я? Существует то, что я бы назвал физическим катализатором, постоянно работающим над сущностями в третьей плотности. Полагаю, что приблизительно так же все работает и во второй плотности. Катализатор работает через то, что мы называем болью и эмоцией. является ли первичной причиной необходимости ослабления физического тела, удаления волосяного покрова и так далее, то, чтобы катализатор интенсивно работал над умом и таким образом стимулировал процесс эволюции. Ра, я есть мрак. Это не совсем так, хотя и тесно связано с искажениями нашего понимания. Если хотите, рассмотрите, например, дерево. Оно самодостаточно. Если хотите, рассмотрите сущность третьей плотности. Она становится самодостаточной только через трудности и потери. Трудно учиться одному, когда присутствуют встроенные препятствия третьей плотности. Чтобы его преодолеть, требуется огромное мужество. Это работа рационального интуитивного ума. Следовательно, слабость, как вы его называете, физического проводника была задумана для того, чтобы исказить сущность в сторону стремления иметь дело друг с другом. Тогда можно начинать уроки, приближающие знания любви. Затем этот катализатор делится между людьми, как важная часть развития каждого я, так же, как и опыт я в одиночестве. Далее следует синтез всего опыта посредством медитации. Самый быстрый способ учиться совместно с другими я. Это намного более сильный катализатор, чем иметь дело с самим собой. Иметь дело только с собой без других я похоже на жизнь без того, что вы называете зеркалами. В этом случае я не может видеть плодов своей сути. То есть каждый может помочь каждому посредством отражения. это первичная причина ослабления физического проводника, как вы называете, физической целостности. Вопрос. Тогда у нас есть существо второй плотности, обладающее первичной мотивацией по отношению к себе и, возможно, слабой мотивацией по отношению к служению другим, которая проявляется в отношении к ближайшей семье. они идут в ду третью плотность, неся с собой эту склонность, но здесь оказывается в положении, где эта склонность будет медленно преобразовываться в то, что направлено в сторону общественной совокупности и объединения со всем. Я прав? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Тогда вновь появившиеся существа, которые только что совершили переход из второй плотности, всё ещё обладают сильной склонностью к служению себе. должно быть много других механизмов, направленных на сотворение осознания возможности служения другим. Меня интересует, во-первых, механизм расщепления, когда сущность способна продолжать пребывание на пути служения себе, но этот путь постепенно приводит её в четвёртую плотность. Полагаю, что сущность может начать, скажем, во второй плотности со служения себе, продолжать этот путь, просто оставаться на нём, никогда с него не уходить. Это так? Ра. Я есть мрад. Нет. Во второй плотности концепция служения себе включает служение соплеменникам или группе. Во второй плотности не рассматривается разделение собственного я и других я. Всё рассматривается как я, поскольку если племя или группа ослабляется, ослабевает и сущность внутри племени или группы. В начале третьей плотности сохраняется, скажем, наивная склонность или искажение в сторону рассматривания семьи, общества или даже страны как своего я. Это искажение, хотя и бесполезно для развития третьей плотности, не обладает полярностью. Разрыв происходит тогда, когда сущность воспринимает других я как других я и сознательно выбирает путь манипулирования другими я на благо себе. Это и есть начало пути, о котором вы говорите. Вопрос: тогда посредством свободной воли в какой-то момент в опыте третьей плотности путь расщепляется, и сущность сознательно, а возможно, и бессознательно выбирает. Сознательно ли выбирает сущность свой путь в момент первоначального расщепления? Ра. Я есть мра. мы обобщаем, что всегда опасно с точки зрения точности. Однако мы осознаём, что вас интересует общее представление, поэтому мы убираем аномалии и говорим о большинстве. Большинство сущностей третьей плотности далеко уходят по выбранному пути ещё до осознания того, что путь сознателя. Вопрос. Не можете ли вы сказать, какое стремление сотворяет импульс выбора пути служения себе? Ра. Я есть мрак. Мы можем говорить только метафорически. Одни любят свет, другие тьму. Дело уникального и бесконечно разнообразного творца выбирать и играть своими опытами, как ребёнок на пикнике. Одни сущности наслаждаются пикником. Они находят солнце красивым, пищу вкусной, игры освежающими и сияют от радости творения. Другие предпочитают ночь, а свой пикник считают болезненным, трудным, полным страданий других и исследованиям порочности природы. Другими словами, сущности наслаждаются разными пикниками. Все опыты доступны. и только свободная воля каждой сущности выбирает вид игры для удовольствия. Вопрос. Полагаю, что сущность, пребывающая на любом пути, может решить изменить путь в любое время и, возможно, возвратиться к началу. И изменение пути будет труднее, если сущность уже проделала длинный путь прежде, чем совершить изменение. Это так? Ра. Я есть Ра. Нет. Чем больше поляризована сущность, тем ей легче изменить полярность, поскольку она будет обладать большим могуществом и осознанием. Поистине беспомощны те, кто выбрал бессознательно, но повторяет паттерны, не зная о повторении или об их значении. Вопрос. Верю, что это очень важное положение. Представляется, что в поляризации заложен такой же огромный потенциал. У нас есть положительный и отрицательный полюс. Чем больше заряд вы накапливаете на любом из полюсов, тем меньше разность потенциалов и тем больше способность выполнять работу, как мы называем это в физике. Представляется, что та же аналогия применима и к сознанию. Это так? Ра. Я есть мрак. Совершенно верно. Вопрос. Представляется, что между тем, что мы воспринимаем как физический феномен, скажем электрический, и феноменом сознания существует взаимосвязь. Расцветая из одного Творца, они практически идентичны, но обладают разным действием. Это так? Ра. Я есть мра. И вновь мы упрощаем ответ на ваш вопрос. Только одна физическая совокупность сотворена из многих-многих энергий или электромагнитных полей, взаимодействующих благодаря разумной энергии. Ментальные конфигурации или искажения каждой совокупности, прибавляя поля или электромагнитные энергии, искажая паттерны энергии в физической совокупности. Духовный аспект служит в качестве дальнейшего усложнения полей. Сам по себе духовный аспект совершенен, но может осознаваться энергетическими полями в совокупности ума и тела многими искаженными и неинтегрированными способами. Таким образом, вместо, скажем, магнита с одной полярностью в совокупности ум-тело-дух у вас есть одна базовая полярность, выраженная в энергии фиолетового луча в сумме энергетических полей. на неё можно влиять мыслью всех видов, создаваемой совокупностью ума, искажениями совокупности тела и многочисленными взаимоотношениями с микрокосмом, которым является сущность, и макрокосмом во многих формах, которые вы можете представлять, рассматривая, как вы их называете, звёзды. Каждая звезда добавляет энергетический луч, который входит в электромагнитную паутину сущности в соответствии с её индивидуальными искажениями. Вопрос И в этом ли корень того, что мы называем астрологией? Ра. Я есть мрак. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Как вы говорите, корень астрологии один из способов восприятия первичных искажений, которые можно предсказать посредством линий вероятности, возможностей, скажем, космических ориентаций и конфигураций во время вхождения духа в физическую ментальную совокупность и во время вхождения в физической ментальной духовной совокупности, в иллюзию Это даёт возможность предложить основные области искажения. Однако здесь есть нечто большее. Роль астрологии можно сравнить с одним корнем из многих. Вопрос: можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента? Ра. Я есть мрад. Инструмент хорошо выровнен, но бы вы очень сознательно. Мы просим уделить больше внимания одежде ног, то есть тому, что вы называете совокупностью звуковых вибраций обувь.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 Вопрос. Вернемся немного назад. Что происходит с сущностями второй плотности, не убранными в начале третьей плотности? Полагаю, что были некоторые, не перешедшие в третью плотность. Ра. Я есмра. Будучи в третьей плотности, вторая плотность способна повторить часть своего цикла. Вопрос. Тогда сущности второй плотности, не убранные в начале 75-тысячной летнего периода, все еще находятся на этой планете? За последние 75.000 лет убирались ли сущности второй плотности в третью плотность? Ра, я есть мрад в высшей степени верно. Вопрос: то есть всё больше и больше сущностей во второй плотности переходят в третью плотность. Можете ли вы привести пример сущности второй плотности, перешедшей в третью плотность в недалёком прошлом? Ра, я есть мрад. Возможно, самый распространённый переход сущности второй плотности в третью, так называемые домашние животные. Поскольку животные подвергаются индивидуализирующим влияниям связи между ним и сущностью третьей плотности, такая индивидуализация создаёт резкий подъём потенциала сущности второй плотности так, что после смерти физической совокупность, совокупность ум-тела не возвращается в недифференцированное сознание этих видов. Вопрос Не могли бы вы привести пример сущности третьей плотности, которая совсем недавно была сущностью второй плотности? К каким видом сущности они становятся? Ра. Я есть мрак. Когда сущность второй плотности возвращается как сущность третьей плотности, чтобы начать процесс обучения, она обеспечивается самыми низкими, если вы так назовёте эти вибрационные искажения, формами сознания третьей плотности. То есть она снабжается самосознанием. Вопрос Это был бы человек в нашей физической форме, начинающий понимание третьей плотности. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Говоря о бывшем изменении, происходившем в физическом проводнике при переходе со второй плотности в третью, как вы сказали, оно произошло приблизительно за полтора поколения. Волосы на теле исчезли и произошли структурные изменения. Я знаком с физикой Дьюи Ларсена, которая утверждает, что все есть движение или вибрация. Прав ли я, полагая, что базовая вибрация, совершившая физические изменения мира, за короткий период между изменениями плотности сотворила новый набор параметров, позволяющих появление нового вида существа? Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Верна ли физика Дьюи Ларсена? Ра. Я есть мра. Физика совокупности звуковых вибраций Дьюи – верная система, насколько она может быть таковой. Есть вещи, которые в нее не включены. Однако те, кто придут после этой конкретной сущности, используя его базовые концепции вибрации и учения о вибрационных искажениях, начнут понимать то, что вы знаете как гравитацию, и то, что вы рассматриваете как N-измерение. Такие вещи обязательно должны быть включены в более универсальную, скажем, физическую теорию. Вопрос. Преднесла ли сущность по имени Дюэ этот материал исключительно для пользования в четвёртой плотности? Ра. Я есть мрат. Да. Вопрос. Вчера мы говорили о расщеплении, которое происходит, когда сущность сознательно или бессознательно выбирает путь, ведущий либо к служению другим, либо к служению себе. Возникает философский вопрос: почему существует такое расщепление? Чувство, что всё происходит как в электричестве. Если нет полярности, нет электричества, нет и действия. Полагаю, то же самое происходит и с сознанием. Если в сознании нет полярности, нет ни действия, ни опыта. Это так? Ра. Я есть м-ра. Да. Вы можете воспользоваться термином работы. Вопрос Тогда концепция служения себе или служения другим обязательна, если мы хотим совершать работу, будь то работа сознания или работа механической природы в концепции физики Ньютона. Верно? Ра. Я есть Мора. Да, но с одним дополнением. Согласно вашему пониманию этого термина, катушка намотана, обладает потенциалом и готова. Упущено то, что без поляризации не будет и заряда. Вопрос Заряд создаётся индивидуальным сознанием. Это так? Ра. Я есть мрак. Индивидуализировавшаяся сущность посредством выборов, совершённых по свободной воле, создаёт заряд с помощью приливов и отливов энергии. Вопрос. Спасибо. Когда 75.000 лет назад началась третья плотность, и у нас были сущности, воплотившиеся в третьей плотности? Какова была средняя продолжительность человеческой жизни? Ра. Я есть мрак. В начале той конкретной части вашего пространства на временного континуума средняя продолжительность жизни была приблизительно 900 ваших лет. Вопрос. По мере развития в третьей плотности средняя продолжительность жизни увеличилась или уменьшилась? Ра. Я есть мрак. В этой плотности существует конкретное использование продолжительности жизни. И в соответствии с гармоническим развитием изучения и учения этой плотности, продолжительность жизни в физической совокупности должна была оставаться неизменной в период всего цикла. Однако ко второму основному циклу ваша конкретная планетарная сфера развила в вибрации, сильно сократившие продолжительность жизни. Вопрос. Принимая за основной цикл 25 тысяч лет, какова была продолжительность жизни в конце первого основного цикла? Ра. Я есть мра. Продолжительность жизни в конце первого цикла, который вы называете основным, была приблизительно 700 ваших лет. Вопрос. Тогда за последние 25 тысяч лет мы потеряли 200 лет продолжительности жизни. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Не могли бы вы указать причину уменьшения продолжительности жизни? Ра. Я есть мра. причиной уменьшения продолжительности жизни всегда одна и та же многоточие или негармоничная россыпная относительная вибрация между другими я. В первом цикле это не выражалось резко из-за разбросанности людей, но росло ощущение совокупности искажения в сторону отделения от других я. Вопрос: полагаю, что в начале каждого из этих циклов, каждые 25.000 лет, могла существовать либо позитивная поляризация, либо негативная Является ли причиной негативной поляризации и уменьшения продолжительности жизни приход сущностей с Марса, уже поляризованных негативно? Ра. Я из Марса. Нет. В результате их прихода не возникло сильной негативной поляризации. Уменьшение продолжительности жизни изначально произошло из-за отсутствия позитивной ориентации. Когда не развиваются такие условия, движение вперёд постепенно прекращается. Это одна из трудностей оставаться неполяризованным. Скажем, шансов на развитие становятся все меньше. Вопрос. Я понимаю это так. В начале 75-ти тысяч нелетнего цикла у нас была смесь сущностей, те, кто закончил вторую плотность на Земле и перешел в третью, и группа сущностей, пришедших с планеты Марс, чтобы продолжать здесь опыт третьей плотности. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Вам следует помнить, что пришедшие на эту сферу пребывали в середине их третьей плотности. Поэтому третья плотность здесь была скорее адаптацией, а не началом. Вопрос. Какой процент сущностей, бывших здесь в то время в третьей плотности, были марсианами и в какой процент был убран в результате уборки урожая второй плотности земли? Ра. Я есть мра. Приблизительно половина населения третьей плотности была сущностями, пришедшими с Красной планеты Марса. Около четверти сущностей пришли из второй плотности вашей планетарной сферы, и ещё четверть пришла из других источников, других планетарных сфер, сущности которых выбрали эту планетарную сферу для работы в третьей плотности. Вопрос: воплотившись здесь, смешались ли эти три вида в общество или группа или делились на группы и общество? Ра Я есть мрад. В основном они не смешивались. Вопрос. Ввело ли разделение к появлению воинственной энергии между группами? Ра. Я есть мрад. Да. Вопрос. Способствовало ли это сокращению продолжительности жизни? Ра. Я есть мрад. Это уменьшило продолжительность жизни, как вы это называете? Вопрос. Не могли бы вы сказать, почему оптимальная продолжительность жизни была 900 лет? Ра. Я есть мрак. Совокупность ум-тело-дух третьей плотности обладает сотни раз более интенсивной программой катализирующего действия, благодаря которой можно извлекать искажения и изучение учения, чем сущность любой другой плотности. Поэтому изучение учений в третьей плотности – самое запутывающее для совокупности ум-тело-дух, буквально тонущий в океане опыта. В течение первых 150-200 ваших лет совокупность ум-тело-дух проходит через процесс духовного детства. Ум и тело пребывают в недостаточно тренированной конфигурации, чтобы вносить ясность в духовное втекание. Поэтому оставшееся время уделяется оптимизации пониманий, приходящих из самого опыта. Вопрос тогда представляется, что нынешняя продолжительность жизни намного короче у тех, кто является новичками в уроках третьей плотности. Ра Я есть мрак. Да, сущности, которые учились, обучались надлежащим искажениям для быстрого роста, теперь могут работать в пределах более короткой продолжительности жизни. Однако огромное преимущество ваших сущностей – пребывать в том, что можно считать вечным детством. Вопрос. Возвращаясь к первому 25.000-летнему периоду или основному циклу, какой вид помощи предлагала конфедерация сущностям, пребывавшим в этом 25.000-летнем периоде, чтобы у них была возможность для роста? Ра, я есть Мра, член конфедерации, находившийся на внутреннем плане их существования планетарных совокупностей плотностей вибрации, работали с этими сущностями. Кроме того, совершить переход тем, кто пришёл с Марса, помогал один из членов конфедерации. В большей мере участие было ограничено, поскольку считалось уместным позволить полную свободу деятельности механизму запутывания, чтобы планетарные сущности развивали то, что хотели, скажем, свободу своего мышления. Часто причина заключается в том, что планетарный цикл третьей плотности проходит так, чтобы не возникало необходимости в помощи извне или других я в виде информации. Сами сущности способны работать над собой в сторону надлежащих поляризаций и целей изучения и обучения третьей плотности. Вопрос. Полагаю, что если бы в тот 25-тысячный летний период была достигнута максимальная эффективность, то сущности поляризовались бы либо на сложение себе, либо на сложение другим. Это позволило бы им быть убранным в результате уборки урожая в тот 25-тысячный летний период. В таком случае они бы ушли на другую планету, поскольку эта планета оставалась бы планетой третьей плотности еще 50 тысяч лет. Это так? Ра. Я есть мра. Позвольте распутать ваши предположения, сложные и верные лишь частично. Изначальное желание состоит в том, чтобы сущности искали путь и становились одними. Если сущности могут сделать этот шаг моментально, они могут идти вперед. И если бы это произошло в основном цикле, то в конце этого цикла планета третьей плотности оказалась бы покинутой. Однако похоже на то, что среднее или усредненное развитие третьей плотности в одной бесконечной вселенной дали небольшое урожай после первого цикла. Все, кто остался, значительно поляризовались, поэтому урожай второго цикла был больше. В свою очередь, оставшиеся после второго цикла поляризовались еще больше, поэтому третий цикл является кульминацией процесса и уборка урожая будет завершена. Вопрос. В конце 25-тысячного летнего периода наблюдала ли и ожидала ли конфедерация увидеть уборку урожая, в результате которой определенный процент был бы убран в четвертую позитивную плотность, а другой в четвертую негативную плотность? Ра. Я есть Мра. Да. Нашу роль в конце первого основного цикла вы можете рассматривать как роль садовника, которому, зная время года, приходится ждать весны. И если весна не наступает, семена не дают всходы, и это говорит о том, что садовнику нужно работать в саду. Вопрос. Насколько я понял, в конце 25.000-летнего периода не было урожаев ни позитивных, ни негативных сущностей. Ра. Я есть Мра. Да, в том цикле тех, кого вы называете группой Ориона, предприняли попытку передать информацию сущностям третьей плотности. Однако информация не вошла в уши тех, кто был забочен тем, чтобы следовать пути поляризации. Вопрос: какими техниками пользовалась группа Ориона для передачи этой информации? Ра: Яес мра, использовались два вида техник. Один вид передача мысли или то, что вы называете телепатией. Второй размещение определенных камней, чтобы предложить сильные влияния власти. Это были статуи и каменные образования в районах вашего Тихого океана, как вы это называете, и до некоторой степени в регионах Центральной Америки. Вопрос. Вы говорите о каменных головах острова Пасхи? Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Как эти каменные головы повлияли бы на выбор людей в сторону служения себе? Ра я есть мра. Если хотите, представьте сущности, живущие так, что их совокупность ум-тело-дух зависит от милых стихий, которые они не могут контролировать. Тогда с помощью предложений заряженных сущностей, такой как статуя или каменное образование, заряженных ничем иным, кроме власти, можно влиять на свободную волю тех, кто приписывает этой статуе или каменному образованию власть над вещами, которые они не могут контролировать. Это потенциал для дальнейшего искажения в сторону власти над другими. Вопрос: Как создавались эти каверны головы? Ра. Я я смотрю. Они создавались мыслью после сканирования глубинного ума людей, стало дерево ума и выбор оттуда их тех образов, которые в приоритетнее всего способны создать опыт благоговения у зрителя. Вопрос: Делали ли сущности Ориона это сами? Делали ли они это в физическом мире? Приземлялись ли они или делали это с ментальных планов? Ра: Я есть Мра. Почти все эти структуры и образования создались на расстоянии с помощью мысли, или же многие создавались в более позднего времени, как имитация оригинальных конструкций сущности неплана плотности земли. Вопрос: в Сущности какой плотности и ионы составляли эти головы? Ра: Я есть Мра. Конкретная сущность, предложившая эту возможность тем, кто пребывал в вашем первом основном цикле, принадлежала к четвертой плотности – плотности любви и понимания. Вопрос. Вы пользуетесь одной и той же терминологией для позитивной и негативной четвертой плотности. Обе они называются плотностью любви или понимания. Это так? Ра. Я есть мрак. Да. Любовь и понимание, будь то к своему я или к другому я, одно. Вопрос: Когда создавались эти головы? Ра: Я есть мрак. Приблизительно 60.000 ваших лет назад в вашем kontinuum времени-пространства. Вопрос: Какие структуры были построены в Южной Америке? Ра: Я есть мрак. В том месте были построены некоторые характерные статуи и образования. Одни строились из того, что вы называете камнем, другие из камня земли. Вопрос. Были ли включены в эти структуры линии, нарисованные на плату НАСКО? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос. Поскольку эти линии видны только со значительной высоты, какую пользу они могли приносить? Ра. Я есть мрак. Эти образования приносили пользу, поскольку были заряжены энергией власти. Вопрос. Я немного запутался. Линии платы Наска с трудом понимаются сущностью, ходящей по поверхности. Она не может видеть ничего, кроме нарушения поверхности. Однако если вы поднимаетесь на большую высоту, вы можете видеть паттерны. Какую пользу это может приносить сущности, ходящей по поверхности? Ра. Я есть мрак. По прошествии времени и пространства, в вашем настоящем, трудно представить, что во времени и пространстве, 60 тысяч лет назад, Земля формировалась таким образом, чтобы быть организованной в виде мощных структурных моделей, видимых с вершин отдаленных холмов. Вопрос. Другими словами, в то время там были холмы, с которых были хорошо видны эти линии? Ра. Я есть мра. Это будет последний вопрос этого сеанса. Сейчас вы видите этот район плоским, но в то время плато во многих местах было окружено холмами. Континуум времени и пространства работал с помощью ветра и погоды, чтобы, как вы бы сказали, выветрить гигантские структуры земли, существовавшие в то время, и изменить природу окружающего пейзажа. Вопрос. Думаю, что понял. Эти линии просто слабые следы того, что здесь было когда-то. Ра. Я есть мра. Да. Вопрос. Спасибо. Нам нужно знать, можно ли провести ещё один сеанс сегодня и что мы можем сделать для большего удобства канала? Ра. Я есть мра. Можно. Мы просим, чтобы вы тщательно наблюдали за выравниванием инструмента. Во всём остальном вы очень сознательны. Будет ли ещё один любой короткий вопрос прежде, чем мы закончим? Вопрос. На следующем сеансе я намереваюсь фокусироваться на развитии позитивно ориентированных сущностей в первые 25 тысяч лет. Знаю, что не могу строить предположения. Не могли бы вы прокомментировать все это? Ра. Я есть Мра. Выбор за вами и осуществляется согласно вашему распознаванию. Я есть Мра. Я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Адон Ай. сеанс 21 10 февраля 1981 года Ра Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. У меня есть несколько вопросов, которые мне не хотелось бы задавать вам, поэтому сначала я спрашиваю об этих фактах. Первый вопрос. Не повлияет ли на будущее содержание книги то, что инструмент читает материал, который мы уже получили? Ра, я есть мра. В будущее, как вы измеряете время и пространство общения, которое мы предлагаем через этот инструмент, не связаны с совокупностью ума инструментов. Это происходит благодаря двум вещам. Первое – преданности инструмента желанию посвятить свою волю служению бесконечному Творцу. Второе искажение пониманию нашей совокупности общественной памяти, что самый эффективный способ передачи материала с наименьшими возможными искажениями связан с необходимостью использования совокупности с укороту вибраций. Удалите с совокупности ум, тело, дух, сознательный ум так, чтобы вы могли общаться без оглядок на любую ориентацию инструмента. Вопрос: чтобы общаться с нами, пользуетесь ли вы словарным запасом инструментов или своим собственным? РА. Я есть МРА. Мы пользуемся словарным запасом языка, с которым вы знакомы. Это не словарный запас инструмента. Однако эта конкретная совокупность ум-тело-дух удерживает в памяти достаточно большое количество совокупности звуковых вибраций, чтобы разграничения не имели никакого значения. Вопрос. Итак, мы знаем, что в начале 75-тысячного летнего цикла был установлен карантин. Полагаю, что хранители осознавали возможность вторжения в свободную волю, которое произошло бы, если бы они не установили карантин. Поэтому они это сделали. Это так? Р. Я есть мрад. Да, но лишь частично. Ошибка в следующем. Тем сущностям, опыт которых в третьей плотности на красной планете был преждевременно прерван, помогали генетически во время перехода в эту третью плотность. Хотя это осуществлялось из желания помочь, помощь всё же рассматривалась как вторжение в свободную волю. действующий карантин света, состоявший из хранителей или как вы можете их называть, садовников, был усилен. Вопрос: когда начался 75.000-летний цикл? Средняя продолжительность жизни была приблизительно 900 лет. Какими были процесс и программирующий механизм перевоплощения в то время? И как время между воплощениями в физическую третью плотность использовалось для роста совокупности ум, тело, дух? Ра, я есть мра. И над вопрос сложнее, чем большинство предыдущих. Начнём. Паттерн воплощения начала третьей плотности совокупности ум-тело-дух начинается во тьме. Поскольку вы можете рассматривать вашу плотность как вид, как вы можете сказать, сна и беспамятства. Беспамятство существует только на этом плане. Чтобы механизмы запутывания или свободной воли могли работать с вновь индивидуализировавшейся совокупностью сознания в сущности третьей плотности, необходимо забыть, кто она на самом деле. Таким образом, начинающая сущность это наивная сущность, ориентированная на животное поведение и использующая других я только как расширение себя для сохранения всех я. Медленно и постепенно сущность начинает осознавать, что обладает не только животными потребностями, но и то есть потребностями бесполезными с точки зрения выживания. Такие потребности включают необходимость в дружеском общении, в смехе, в красоте, в знаниях об окружающей вселенной. Это первичные потребности. Когда воплощения начинают накапливаться, открываются дальнейшие потребности: потребность торговать, любить и быть любимым. Потребность выводить животное поведение на более универсальный перспективу. В период первой части цикла в третьей плотности воплощения автоматические и совершаются быстро после прекращения действия энергетической совокупности физического проводника смерть. Потребность пересмотреть или исцеление опытов в воплощении незначительно. Когда то, что вы бы назвали энергетическими центрами, начинает активироваться в более высокие степени, большая часть содержания опыта во время воплощения имеет дело с уроками любви. Тогда время между воплощениями удлиняется, чтобы уделить надлежащее внимание пересмотру и исцелению опыта в предыдущем воплощении. В какой-то момент третьей плотности начинает активизироваться энергетический центр зеленого луча, и с этого момента воплощение перестает быть автоматическим. Вопрос. Полагаю, что когда воплощение перестанет быть автоматическим, сущность сможет решать, когда она нуждается в воплощении с целью обучения. Выбирает ли она своих родителей? Ра, я есть мрав. Да. Вопрос: какой процент воплотившихся сущностей совершает свой собственный выбор в настоящее время, почти в конце цикла? Ра, я есть мрав. Около 54% Вопрос. Спасибо. Было ли какое-то промышленное развитие, любые машины, полезные людям в период первого 25-ти тысячелетнего цикла? Ра. Я есть мрак. Если использовать термин «машина» в том значении, которое вы ему приписываете, ответ – нет. Однако были, скажем, разные применения дерева и камня, которыми пользовались для получения пищи и отражения агрессии. Вопрос. В конце первого 25-ти тысяч нелетнего цикла происходило ли какое-нибудь быстрое физическое изменение, похожее на то, которое происходит в конце 75-ти тысяч нелетнего цикла? Или это просто время, указывающее на период уборки вырожая? Ра. Я есть мра. Изменений не было, за исключением того, которое в соответствии с разумной энергией или с тем, что вы называете физической эволюцией, приспосабливало физические совокупности к окружающей среде. Например, приспособление цвета кожи к области сферы, где проживали сущности, или постепенное увеличение количества людей за счет лучшего употребления пищи. Вопрос. Тогда полагаю, что в конце первого 25-ти тысячнелетнего цикла хранители обнаружили, что не было уборки урожая ни позитивно, ни негативно ориентированных сущностей. Расскажите, что произошло? Какое действие было предпринято? Ра. Я есть мра. Никакое. за исключением предложения о сознании возможности призывы о помощи или понимании среди сущностей этой плотности конфедерация была заинтересована в сохранении условий способствующих обучению по большей части всё вращалось вокруг первичного искажения свободная воля вопрос то есть садовники конфедерации не делали ничего до тех пор пока некоторые растения в саду не призывали их на помощь это так ра е есть мра да Вопрос. Когда и как пришел первый призыв? Ра. Я есть мра. Первый призыв пришел приблизительно 46 тысяч ваших лет назад. Это был призыв сущности Смолдека. Эти сущности осознали потребность в исправлении последствий своих действий и в воплощенном состоянии пребывали в замешательстве в связи с условиями их воплощения. То есть бессознательно они осознавали, а сознательно пребывали в замешательстве. Это и вызвало призыв. Конфедерация посылала этим сущностям Свет и Любовь, Любовь и Свет. Вопрос. Как Конфедерация посылала Любовь и Свет? Что делали ее представители? Ра. Я есть мра. Это совершалось с помощью входящих в состав Конфедерации планетарных сущностей, которые со своих планетарных сфер в виде чистых потоков посылали Любовь и Свет тем, кто просил. Эти передачи осуществлялись не в виде концептуальной мысли, а в виде чистой и недифференцированной любви. Вопрос: требовало ли первое искажение закона одного представления равного во времени группе, ориентированной на служение себе? Про я есть мрак. В данном случае в этом не было необходимости из-за ориентации сущностей. Вопрос: какой была их ориентация? Ра: Я есть мрак. Ориентация этих сущностей была такова, что помощь конфедерации не воспринималась. Вопрос: Поскольку помощь не воспринималась, не требовалось и балансирование. Это так? Ра: Я есть мрак. Да, требовалось балансировать только возможность. Когда есть неведение, нет возможности. Когда существует потенциал, тогда каждая возможность будет сбалансирована. Причем балансирование создается не только позитивной и негативной ориентацией тех, кто предлагает помощь, а также ориентацией тех, кому требуется помощь. Вопрос. Большое спасибо. Прошу прощения за несовершенство моих вопросов, но они хорошо прояснили мое понимание. Существовали ли великие развитые цивилизации в период второго 25-ти тысячнолетнего цикла? РА. Я есть мрак. в период этого цикла не существовало более великих цивилизаций в смысле развитой технологии. Было некоторое продвижение сущностей из Днеба, которые выбрали воплощение в как тела в области, которую вы бы назвали Китаем. Во многих частях вашей планетарной сферы, включая Америку, континент, который вы называете Африкой, островов, который вы называете Австралией, там, что известен как Индия, и среди разных рассеянных по планете людей предпринимались надлежащие позитивные шаги в активации энергетической совокупности зелёного луча. Ни одна из цивилизаций не стала такой, которую вы называете великой. Ни одна из них не достигла величия Лемурии или Атлантиды, известных благодаря образованию сильных общественных совокупностей. а в случае Атлантиды – великих технологических пониманий. Однако в области Южной Америки, в вашей планетарной сферы, появилось большое вибрационное искажение в сторону любви. Эти сущности были убраны в результате уборки урожая в конце второго основного цикла, не сформировав сильных общественных или технологических совокупностей. Это будет последний вопрос до завершения этого сеанса. Есть ли вопрос, требующий быстрого ответа прежде, чем мы закончим этот сеанс, поскольку инструмент немного истощен? Вопрос. Мне бы хотелось извиниться за путаницу с моей стороны, связанную со вторым 25.000-летним циклом. Мне бы хотелось спросить, можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента? Нам бы хотелось сегодня провести второй сеанс. Ра. Я есть мра. Вы можете наблюдать небольшое отклонение между книгой, свечой и перпендикулярностью кодила. Оно незначительно, но, как мы уже говорили, со временем накапливается и плохо влияет на инструмент. вы сознательно перед сокрыв сеансом хорошо проделать надлежащее упражнение и манипуляцию с физической целокупностью инструмента я есть мра я покидаю вас у любви и свете бесконечного творца отправляйтесь в путь ликуя в могуществе и мире одного творца адонай сейчас 22 10 февраля 1981 года ра Я есть мрак. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного творца. Сейчас я общаюсь. Вопрос. Я задам пару вопросов, чтобы прояснить конец второго основного цикла. Затем мы перейдём к третьему и последнему из основных циклов. Не можете ли вы сказать, какой была средняя продолжительность жизни в конце второго основного цикла? Ра. Я есть мрак. Как вы знаете, к концу второго основного цикла продолжительность жизни варьировалась среди географически изолированных людей, пребывавших в большей гармонии с разумной энергией и менее агрессивных. Вопрос. Можете ли вы привести среднюю продолжительность жизни в конце второго основного цикла? Ра. Я есть мрак. Слово среднее вводит в заблуждение. Точнее, многие проводили в одном воплощении приблизительно 35-40 ваших лет. не считалось чем-то необычным, и продолжительность жизни приблизительно в 100 ваших лет. Вопрос: можно ли предположить, что такое резкое уменьшение средней продолжительности жизни с 700 лет до 100 лет во втором 25.000-летнем цикле произошло за счёт увеличения потребности в служении другим? Ра. Я есть мрак. Частично да. К концу второго цикла, благодаря возрастающей способности сущностей усваивать уроки, которые следовало выучить в этой плотности, вступил в действие закон ответственности. Сущности открыли много способов проявления агрессивной природы не только как племена или нации, но и в личных взаимоотношениях в отношении друг к другу. Концепция обмена сменилась концепцией денег. Концепция собственности возобладала над концепцией отсутствия собственности на индивидуальной или групповой основе. Тогда каждой сущности предложили намного более тонкие способы продемонстрировать либо служение другим, либо служение себе посредством манипулирования другими. Когда понимался каждый урок, уроки делиться, уроки отдавать и брать с благодарностью, его можно было отвергать на практике. Без демонстрации плодов такого изучения и учения продолжительность жизни значительно уменьшилась, поскольку не были приняты способы чести и обязанности. Вопросы. помогло ли сущности уменьшение продолжительности жизни в том смысле, что у неё появилось больше времени между воплощениями для пересмотра своих ошибок или уменьшение продолжительности жизни затрудняло этот процесс? Р. Я есть мра. И то и другое. Уменьшение продолжительности жизни это искажение закона одного, означающее, что сущность не получает больше опыта и с большей интенсивностью, чем она может выдержать. Оно действует только на индивидуальном уровне и не относится к планетарным или общественным совокупностям. Уменьшение продолжительности жизни происходит из-за необходимости убирать сущность из интенсивности опыта и совершается тогда, когда будучи отвергнутыми мудростью и любовью, отражаются назад в сознании творца не будучи принятыми сущности как часть его я. У сущности возникает потребность в исцелении и большей переоценке воплощения. Неверность заключается в истине, что при уместных обстоятельствах более продолжительное воплощение в вашем континууме пространства времени очень помогает в продолжении интенсивной работы до тех пор, пока с помощью каталитического процесса не делается вывода. Вопрос. Вы говорили о группе из Южной Америки, которая в результате уборки урожая была убрана в конце второго цикла. Какова была средняя продолжительность жизни в конце второго цикла? Ра. Я есть мура. Эта изолированная группа достигла продолжительности жизни в 900 лет у местной в этой плотности. Вопрос. Полагаю, что планетарные действия, которые мы переживаем сейчас и которые уменьшили продолжительность жизни, в то время не было достаточно сильным, чтобы влиять на них и сокращать продолжительность их жизни. Я прав? Ра. Я есть Мура. Да. Хорошо бы вспомнить, что в этом центре в пространстве времени была возможна полная изоляция. Вопрос. Сколько людей населяло Землю в то время, то есть было воплощено в физическое состояние? Ра. Я весь мра. Полагаю, вас интересует количество воплощенных совокупностей ум-тела-духа в конце второго основного цикла. Их было приблизительно 345 тысяч сущностей. Вопрос. Сколько приблизительно сущностей подлежало уборке урожая в конце цикла? Ра. Я есть мрак. Могло быть убрано приблизительно 150 сущностей. Вопрос: Когда начался следующий цикл, были ли это те сущности, которые остались, чтобы работать на планете? Пара: Я есть мрак. Их посетила конфедерация, и они выразили желание остаться, чтобы помочь сознанию планеты. Да. Вопрос: Как конфедерация посетила группу этих 150 сущностей? Ра я есть мра. Появилось существо света, несущее то, что можно назвать экраном света. Оно рассказало о единстве и бесконечности всего творения и о том, что ожидало тех, кто готов к уборке урожая. Золотыми словами оно описывало красоту любви. Затем оно позволило телепатическое общение, чтобы постепенно показать заинтересованным сущностям положение дел в третьей плотности, рассматриваемой их планетарной совокупностью. Потом оно ушло. Вопрос Все ли сущности решили остаться и помогать в следующем 25-тысячнолетнем цикле? Ра. Я есть мра. Да, они остались как группа, не захотели остаться только те, кто был лишь частично связан с исчезнувшей культурой. Однако и они не были убраны, и поэтому, начиная с высших, скажем, под октав третьей плотности, повторяли третью плотность. Многие из тех, кто обладал любящей природой, не были странниками, а вели свое происхождение со второго цикла. Вопрос: Все ли эти сущности ещё находятся с нами в этом цикле? Ра: Я есть мра. В нескольких случаях сущности, повторяющие основной цикл третьей плотности, смогли уйти, но они выбрали присоединение к своим братьям и сёстрам, как вы назвали бы эти сущности? Вопрос: Известны ли нам какие-либо имена этих сущностей из нашего исторического прошлого? Ра: Я есть мра. Одна сущность такой природы, известна как свякупность духовой вибраций, святой Августин. Вторая сущность такой природы святая Тереза. Третья сущность такой природы святой Франциск Ассизский. Связанные с монашеством эти сущности воплотились в среде у местных для дальнейшего изучения. Вопрос. 25.000 лет назад, когда закончился цикл, какова была реакция конфедерации на отсутствие результатов уборки урожая? Р. Я есть Мра. Мы были озабочены. Вопрос: было ли предпринято какое-то немедленное действие или вы ожидали призыва? Р. Я есть Мра. Совет Сатурна отреагировал только разрешением входа в третью плотность с других совокупностей ум-тело-дух третьей плотности, не странников, а тех, кто искал дальнейшего опыта в третьей плотности. Всё происходило случайно, но так, чтобы не была нарушена свободная воля, ибо призыва всё ещё не было. Вопрос: Следующее действие Конфедерации было предпринято только после того, как пришёл призыв? Ра. Я есть мрак. Да. Вопрос: Кто или какая группа послала призыв к какому действию было предпринято Конфедерацией? Ра. Я есть мра. Призыв пришёл от атлантов. Этот призыв был вызван пониманием искажения, связанного с помощью другим я. Было предпринято действие, которое продолжается и по сей день передача информации через каналы, как вы бы их назвали. Вопрос: пришёл ли первый призыв тогда, когда Атлантида ещё не была технологически продвинутой? Про Я есть мра. В основном, да. Вопрос. Тогда не является ли технологическое развитие Атлантиды результатом этого призыва? Полагаю, что на призыв ответили передачей «Закон одного» и «Закон о любви» как искажение «Закон одного». Получали ли они технологическую информацию, которая позволила вырасти в такое высокое продвинутое технологическое общество? Ра. Я есть мра. Не с самого начала. Примерно в то время, когда мы впервые появились в небесах над Египтом и продолжали делать это впоследствии, другие сущности Конфедерации появились перед атлантами, достигшими уровня философского понимания. Возможно, мы неправильно используем этот термин созвучный с общением, чтобы поощрять их вдохновлять течение о таинстве единства. Однако, поскольку просили о целительстве и другом понимании, переданная информация касалась работы с кристаллами и строительства пирамид и храмов, связанных с обучением. Вопрос Являлось ли обучение неким видом посвящения, к которому подвергались египтяне? Ра, я есть Мра. Обучение отличалось тем, что эта общественная совокупность была более сложной, но менее противоречивой и воинственной в способах мышления. Поэтому храмы скорее были храмами обучения, чем попыткой полного отделения возведения целителей на пьедестал. Вопрос. В этих храмах учились те, кого мы называем жрецами. Пра. Я есть мрат. Вы бы не назвали их жрецами в смысле обета безврачия, смирения и бедности. Они были жрецами в смысле бедности и обучения. Трудности возникали тогда, когда подготовленные в результате обучения начали пытаться использовать энергию кристаллов для иных целей, кроме целительства. Они оказались вовлечёнными не только в обучение, но и в то, что вы бы назвали правищей структурой. Вопрос Передавалась ли вся информация так же, как она передается сейчас, через инструмент, аналогичный этому инструменту? РА. Я есть МРА. Время от времени происходили посещения, но они не были важными с точки зрения, скажем, кода исторических событий в вашем континууме пространства времени. Вопрос. Чтобы состоялись посещения, требовалось ли наличие объединенной общественной совокупности? Какие условия были необходимы для того, чтобы состоялся визит? Ра. Я есть мрак. Было два условия. Первое. Призыв группы людей, число которых превышало общее сопротивление тех, кто не желал искать или учиться. Второе. Относительная наивность тех членов конфедерации, которые считали, что прямая передача информации была бы так же полезна Атлантам, как и у любой сущности конфедерации. вы говорите, что в прошлом с наивными сущностями конфедерации происходило то же самое, поэтому они решили поступить так же с сущностями из Атлантиды. Это так? Р. Ей есть мراء. Да. Напоминаем, что мы были одним из тех наивных членов конфедерации и всё ещё пытаемся возместить ущерб, за который мы считаем себя ответственными. Это наша обязанность и честь продолжать работу с вашими людьми до тех пор, пока все следы искажений нашего учения и обучения не включат в себя противоположные искажения и будет достигнута равновесия. Вопрос. Понимаю. Тогда я обрисую картину своего понимания Атлантиды, а вы скажете, прав ли я? Создалось условие, когда достаточный процент людей Атлантиды начал двигаться в направлении закона одного и жить по закону одного, поскольку их призыв был услышан конфедерацией. Этот призыв был услышан потому, что согласно закону одного, преусилил сопротивление тех атлантов, которые не призывали. Затем Конфедерация использовала каналы, таким каким мы пользуемся сейчас, для общения и предприняла прямой контакт. Это оказалось ошибкой, поскольку было извращено сущностями Атлантиды. Это так? Ра. Я есть мразь. Да, но с одним исключением. Существует только один закон закон одного. Так называемые другие законы это искажение закона. Некоторые из них основные и более важны для понимания прогресса. Однако хорошо бы, чтобы каждый так называемый закон, который мы также называем способом, понимался скорее как искажение, а не как закон. В законе одного нет многообразия. Это будет последний обширный вопрос этого сеанса. Пожалуйста, спрашивайте. Вопрос. Можете ли вы сказать, какова была средняя продолжительность жизни населения Атлантиды? Ра. Я есть мура. Как мы уже говорили, термин «средняя продолжительность жизни» ведет к непониманию. На ранних стадиях своего культурного опыта атланты жили от 70 до 140 лет. Конечно, цифры приблизительны. Благодаря усилению власти, на более поздних стадиях цивилизация и продолжительность жизни быстро уменьшилась. Поэтому требовалась информация о целительстве и омоложении. Есть ли у вас короткий вопрос прежде, чем мы закончим этот сеанс? Вопрос. Можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента? Ра. Я есть мр. Инструмент в хорошем состоянии. Мне несколько трудно поддерживать контакт тогда, когда одна из сущностей или группа в круге работы не полностью сознательна. Мы просим сущности в круге осознавать, что их энергия служит поддержкой для усиления жизненности этого контакта. Мы благодарим вас за сознательность при задавании вопросов. Её есть мр. Огромная радость покидать вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца. Адунай. Сеанс 23. 11 февраля 1981 года. Ра. Я есть Мора. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос Вчера вы рассказывали о первом контакте, предпринятом Конфедерацией, который состоялся в третьем основном цикле. Вы сказали, что появились в небесах над Египтом приблизительно в то же время, что и помощь, оказанная Атлантиде. Можете ли вы сказать, почему вы пришли в Египет и рассказать об ориентации вашей позиции и мышления, когда вы впервые пришли в Египет? Ра, я есть Ра. В то время, о котором вы говорите, были те, кто выбрал поклонение Богу Солнца с головой орла, которую вы называете как совокупность звуковой вибрации гор. Эта совокупность звуковой вибрации имела и другие совокупности звуковой вибрации. Объектом поклонения был солнечный диск, представленный с некоторым искажением. Мы уделили некоторое время тому, что вы бы назвали сканированием людей из-за серьезной заинтересованности в поиске того, как мы можем помочь, не вторгаясь в свободную волю. мы обнаружили, что в то время общественная совокупность была внутренне противоречивой в так называемых религиозных верованиях. Поэтому не было надлежащего призыва в нашей вибрации в то время, которое, вы знаете, как приблизительно 18.000 ваших лет назад, мы удалились, не предприняв никаких действий. Вопрос. Вчера вы сказали, что появились в небесах над Египтом в то время. Могли ли сущности Египта видеть вас в небесах? Ра, я и смра Да. Вопрос. Что они видели и как это повлияло на их позицию? Ра. Я есть мра. Они видели то, о чем вы бы говорили, как о работавшем на энергии кристалла космическом корабле, имевшем форму колокола. Это никак на них не повлияло, благодаря их твердому убеждению, что многие чудеса – это нормальная часть мира, в котором многие божества обладают могуществом контролируя сверхъестественные события. Вопрос: Бывали у вас причины быть видимыми, а не невидимыми? Ра: Я есть мра. Да. Вопрос: Не могли бы вы рассказать о причине, по которой вы были видимы? Ра: Я есть мра. Мы позволили себе быть видимыми, потому что не усматривали никакой разницы. Вопрос: То есть вы не вступали с ними в контакт в то время. Не могли бы вы ответить на вопрос, который я задал, но в связи со следующей попыткой вступить в контакт с египтянами? Ра. Я есть Мра. Следующая попытка была продолжительной. Она была предпринята через определённый период времени. Центр нашего усилия было решение части конфедерации о том, что имелся достаточный призыв, чтобы попытаться ходить среди людей как братья. Мы представили свой план к Совету Сатурна, предлагая себя как ориентированных на служение странников, которые преземлялись прямо на внутренние планы без процессов воплощения. То есть мы появились или материализовались в физико-химических совокупностях, как можно ближе представляющих нашу природу. Было предпринято усилие появиться к их братьям и провести ограниченное время в качестве учителей закона одного, поскольку появлялся всё усиливающийся интерес к солнечному телу, и это вибрировало созвучно нашим конкретным искажениям. Мы обнаружили, что у каждого слова, которое мы могли произносить, было 30 значений, которые мы придавали ему самим своим существованием. Это запутывало сущности, которым мы пришли служить. После короткого промежутка времени мы убрали себя от этих сущностей и провели много времени, пытаясь понять, как лучше служить тем, кому предложили себя в любви свете. Те, кто пребывал в контакте с той географической сущностью, которую вы знаете как Атлантиду, постигли потенциал исцеления посредством использования сущностей пирамидальной формы. Рассмотрев это и сделав поправки на разницу в искажении совокупности двух географических культур, мы вновь предстали перед советом, предлагая этот план как помощь в исцелении и долголетии тех, кто жив в области, которую вы знаете как Египет. На этот раз мы надеялись обеспечить учебный процесс и предложить философию, излагающую закон одного. И вновь совет одобрил наш план. Приблизительно 11.000 ваших лет назад мы приходили в видимой ли форме. Мы поправляем инструмент Иногда мы испытываем затруднения из-за низкой энергии. Приблизительно 8500 лет назад, внимательно рассмотрев эти концепции, мы вернулись и уже никогда не покидали области мысли форм вашей планетарной совокупности вибраций. В течение нескольких ваших лет мы размышляли над тем, как построить эти структуры надлежащим образом. Первая структура, Великая пирамида, была построена приблизительно 6000 ваших лет назад. После того, как строительство Великой пирамиды было завершено посредством мысли формы, для возведения других пирамидальных структур мы использовали больше, скажем, земных материалов, чем материалов в виде мысли формы. Так продолжалось приблизительно 1500 ваших лет. Тем временем была передана информация, касающаяся посвящения и целительства с помощью кристалла Тому, кто известен как Эхнатон, удалось воспринять эту информацию без значимого искажения и через некоторое время сблизить, скажем, небо и землю, чтобы ввести закон одного и привести жречество этих структур к согласованию с искажениями посвящения и истинно-сострадательного целительства. На это не ушло много времени. Как мы говорили раньше, После того, как эта сущность прекратила своё физическое существование в физическом планам третьей плотности, наши учения быстро исказились, а структуры вновь стали использоваться как царские, то есть с искажениями в сторону власти. Вопрос. Когда вы говорили об исцелении в пирамидах, полагаю, что первичное искажение исцеления происходило в виде исцеления ума. Это так? Ра. Я есть мра. Частично да. Чтобы быть эффективным, целительство должно быть воронкой, без значимого искажения потоков, втекающих через совокупность духа в дерево ума. Есть часть ума, которая блокирует энергию, текущую в совокупность тела. В каждом случае и для каждой сущности блокирование может быть разным. Необходимо активировать ощущение духовного канала или челнока. Затем может выполняться целительство будь то блокировки от духовного к ментальному, от ментального к физическому или просто случайная или чисто физическая травма. Вопрос: когда вы начинали строительство пирамиды в Гизе, используя мысль? Прибывали ли вы в контакте с воплощёнными египтянами и наблюдали ли они за строительством? Ара, я есть мра. В то время мы не были в тесном контакте с сущностями, воплощёнными на вашем плане. Мы отвечали на общий, обладающий достаточной энергией, чтобы заслужить действие, призыв в этом конкретном месте. Мы посылали мысли всем, кто искал нашей информации. Появление пирамиды было огромным сюрпризом, однако всё было спланировано так, чтобы совпасть с воплощением того, кто известен как великий архитектор, частично благодаря случившемуся, позже эта сущность стала божеством. Вопрос Какое имя они дали этому божеству? Ра. Я есть Мра. Это божество обладало совокупностью звуковой вибрации и мхотеп. Вопрос. Что вы можете сказать об общем успехе пирамиды? Я понимаю, что пирамиды не преуспели в совершении подъема сознания, как на них надеялись, но какую-то пользу они все же принесли. Ра. Я есть Мра. Просим понимать, что мы являемся братьями и сёстрами печали. Когда хоть одна сущность избавлена от печали и поднимается до видения одного Творца, концепции неудачи не существует. Наша трудность заключается в чести и ответственности за исправление искажения закона одного, который возникли в результате наших попыток помочь этим сущностям. Искажение рассматривается скорее как ответственность, чем неудача. Единственной причиной нашей попытки те не многие, кто был вдохновлён на поиск Таким образом, мы оказались в весьма противоречивом положении. В том, что они рассматривали как просветление, мы были теми, кого вы бы назвали успешными, в том, что другие стали более печальными и запотомными, мы потерпели поражение. Таковы ваши термины. Мы настойчивы в поиске служения. Вопрос: можете ли вы рассказать, что произошло после физической смерти Эхнатона? Ра. Я есть Мра. Эта сущность прошла через серии исцелений и пересмотр опытов в воплощении, уместных для опыта третьей плотности. Она пребывала в искажениях в сторону власти, улучшенных великой преданностью закона одного. Эта сущность решила пройти через ряд воплощений, в которых не было искажения в сторону власти. Вопрос. Не могли бы вы, вы сказать, какой была продолжительность жизни египтян во время их Натона? Ра. Я есть мрад. Средняя продолжительность жизни этих людей была приблизительно 35-50 ваших лет. Причиной были некая болезнь, в основном физической слабоконности. Вопрос: не могли бы вы рассказать о причинах этой болезни? Думаю, что уже знаю, что это за болезнь, но для книги было бы хорошо это уточнить. А, я есть мра. Как мы упоминали раньше, в связи с законом одного, эта информация не особо важна. В то время земля, которую вы знаете как Египет, пребывала в очень варварских жизненных условиях, как вы бы их назвали. Реке, которую вы называете Нил, позволялось разливаться и спадать, что создавало благодатную почву для размножения болезней, которые передавались насекомыми. Также с болезнью способствовало неправильное приготовление пищи, испытывались трудности с источниками воды и вода несла болезни из-за живущих в ней организмов. Вопрос. На самом деле, я спрашиваю об основной причине болезни, а не о механизме ее передачи. Возвращаюсь к главной мысли, которая создавала вероятность болезни. Не могли бы вы сказать, прав ли я, полагая, что общее ослабление мысли, связанное с законом одного, долгое время происходившее на планете Земля, создало условия для развития того, что мы называем болезнью. Это так? Мра. Я есть мра. Воспринято правильно. Вы, как задающий вопроса, начинаете понимать внешнее учение. Корневая причина болезни этого конкретного общества была не столько в агрессивном действии, хотя и были такие тенденции, сколько в появлении денежной системы, очень активной торговли и развитии тенденций, направленных на жадность и власть, то есть на порабощение одних сущностей другими и на неправильное представление творца в каждой сущности. Вопрос. Если я не ошибаюсь, были предприняты ряд контактов в Южной Америке. Не могли бы вы рассказать о природе вашего контакта, в связи с отношением к этому контакту, о самом контакте, его разветвлениях в плане этого контакта и почему этот контакт состоялся именно в Южной Америке? Р. Я Ешмара. Это будет последний и основной вопрос этого сеанса. Сущности, ходившие среди людей на континенте Южная Америка, были призваны аналогичным желанием части сущности Земли изучить проявление солнца. Они поклонялись этому источнику света и жизни. Сущности Земли посещали другие сущности света, не похожие на нас. Обитателям Южной Америки были даны указания, и они были более восприимчивыми и менее искаженными, чем наши, египтяне. Они сами начали строить ряд подземных и скрытых городов, включая пирамидальные структуры. Их пирамиды немного отличались от распространяемых нами проектов, однако изначальные идеи были теми же, с прибавлением желания или намерения создавать места для медитации, отдыха и ощущения присутствия одного творца. Они предназначались для всех людей, а не только для посвящённых и тех, кто нуждался в исцелении. В сущности, света покинули эту плотность, когда обнаружили, что их планы приведены в действие и надёжно зафиксированы. Следующие приблизительно 3500 лет, несмотря на некоторые искажения, во многих аспектах эти планы были почти завершены. Поскольку это было случай нарушение карантина, сущность цвета, помогавшая сущностям Южной Америки, жившим вдоль реки Амазонки, предстала перед советом Сатурна и попросила разрешения предпринять вторую попытку, чтобы лично исправить искажения, которые произошли в результате осуществления её планов. Просьба была удовлетворена, и сущность или совокупность общественной памяти вернулась. Она была выбрана посланцем в вновь входящем среди людей, чтобы исправить ошибки. И вновь всё было зафиксировано. Сущность присоединилась к своей совокупности общественной памяти и покинула ваши небеса. Но, как и в нашем опыте, в более поздние времена учения по большей части были извращены и привели скорее к человеческим жертвам приношениям, чем к исцелению людей. Поэтому этой совокупности общественной памяти тоже предоставили честь и ответственность остаться до тех пор, пока эти искажения отрабатывались соотнести с искаженьем ваших людей. Можно спросить, есть ли у вас короткие вопросы перед тем, как мы закончим этот сеанс? Вопрос. Что мы можем сделать для большего удобства инструмента? Поскольку вы сказали, что ее энергия низка, можно ли сегодня провести позднее еще один сеанс? Ра. Я и смра. С выравниванием все в порядке. Однако инструменту пошло бы на пользу несколько дней отдохнуть от ранцевого состояния. Сейчас я покидаю этот инструмент.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 Вопрос. Мы немного озабочены физическим состоянием инструмента. Он слегка перегружен. Я был бы очень признателен, если бы вы посоветовали проводить или нет сегодняшний сеанс. Ра. Я есть мра. Жизненной энергии и физической совокупности инструмента низкие. Сеанс будет умеренно коротким. Вопрос. Во время прошлого сеанса вы упомянули, что в последнем 25.000-летнем цикле состоялись контакты с атлантами, египтянами и народами Южной Америки, а затем конфедерация ушла. Я понимаю, что некоторое время конфедерация не возвращалась. Не могли бы вы рассказать о причинах, следствиях и позициях в связи со следующим контактом с людьми планеты Земля? Ра. Я есть Мра. В случае с атлантами увеличение переданной информации привело к действиям, искаженным в сторону агрессивности, что стало причиной второй и окончательной катастрофы, произошедшей 10 821 год назад, по вашему измерению времени. Многие сущности ушли из общественных действий как атлантов, так и обитателей тех районов, которые вы называете пустынями Африки, куда переселялись некоторые атланты после первого конфликта. Благодаря ядерным бомбам и другому кристаллическому оружию продолжались изменения Земли, что привело к затоплению последних небольших массивов в сушах приблизительно 9600 ваших лет назад. Результаты экспериментов в Египте и Южной Америке, хотя и не стоя разрушительные, были далеки от истинного намерения Конфедерации. Не только нам, но и Совету и Хранителям стало ясно, что на этой конкретной сфере наши методы неприемлемы. Поэтому нашей позицией стали осторожность, наблюдение и продолжение попыток творческого поиска методов контакта, посредством которого наши сущности могли бы служить с наименьшим искажением и наименьшей вероятностью извращений или сведения к противоположности нашего намерения делиться информацией. Вопрос. Спасибо. Полагаю, что какой-то период времени Конфедерация избегала Земли, что послужило причиной для следующего контакта предпринятого Конфедерацией Ра. я есть мразь. Приблизительно 3600 ваших лет назад, как вы измеряете время, пришла, как вы ее называете, группа Ориона. Благодаря усилению негативных влияний на искажение мышлений и действия, им удалось начать работать с теми, кто с древних времен считали себя особыми и не такими, как все. Много-много ваших тысяч лет назад сущность конфедерации, которую вы можете называть Яхвы путем генетического клонирования, вызвала эти конкретные пристрастия у тех людей, которые постепенно пришли и поселились по соседству с Египтом, а также во многих других местах посредством рассеивания после затопления массы суши му. Здесь группа Риона обнаружила плодотворную почву для насаждения семян негативности. Как всегда, этими семенами были представители элиты, которые манипулировали другими или порабощали их. Тот, кто известен как Яхве, чувствовал огромную ответственность за этих сущностей. В группе Ориона удалось внедрить в людей имя Яхве как ответственного за власть в руках элита. Затем Яхве смог обрести то, что вы бы назвали совокупностью вибрационных паттернов и стать самой выразительно эффективной совокупностью звуковых вибраций. в этой совокупности старый яхвы, безымянный, но обревший значение, он приходит, начал посывать позитивно ориентированную философию. Это произошло приблизительно 3300 ваших лет назад. Тогда же появилась большая часть того, что стало известно как Армагеддон. Вопрос: как группе Ориона удалось пройти через карантин 3600 лет назад? Эффект случайно в окна? Р. Яес мра В то время это было не совсем так, поскольку пришёл надлежащий призыв для этой информации. Когда существует смешанный призыв, эффект окна сильнее приводится в движение посредством плотностей. В этом случае карантин, скажем, не охранялся так строго из-за отсутствия сильной полярности, и чтобы позволить проникновение, окна могут быть очень слабыми. Поскольку ваша уборка урожая приближается, силы, которые вы бы назвали светом, работают в соответствии с призывом. Группа Риона работает только в соответствии с призывом. На самом деле, призыв Ориона не велик. Благодаря усилению или удвоению существует очень сильное сопротивление проникновению. Ваша свободная воля должна сохраняться, а желание тех тушить негативно ориентированную информацию под удовлетворяются теми, кто проникает посредством эффекта окна. Вопрос. Тогда в попытках исправить то, что я мог бы назвать ошибкой, а знаю, что вам не хотелось бы называть это так, 3300 лет назад я хвен начинал с позитивной философии Передавались ли философии группой Ориона яхво телепатически или использовались другие техники? Р. Яес мра. Использовались ещё две другие техники. Одна использовалась сущностью, которая больше не называется ях. Она всё ещё считала, если ей удастся вырастить сущности, которые будут превосходить негативные силы, тогда эти превосходящие сущности могли бы распространять закон одного Таким образом, сущность Йот-Хе-Шин-Вау-Хе ходила среди ваших людей в форме воплощенного существа и вступала в обычные брачные отношения с вашими физическими совокупностями. Она породила поколение крупных сущностей, называемых анаками. Другой способ, используемый позже для большего эффекта сценария, вы бы назвали мыслеформой. Мы часто пользуемся этим способом с вашими людьми, чтобы предложить нечто таинственное или возвышенное. С некоторыми из мыслеформ вы знакомы. Вопрос. Не могли бы вы назвать некоторые из них? Ра. Я есть мра. Это информация, которую вы можете открыть сами. Мы лишь намекнём на способ, указывающий на так называемое колесо в колесе и херувима с бдительными глазами. Вопрос. Использовала ли группа ириона эти способы 3600 лет назад? Ра. Я есть мра. В то время у группы Ориона, или империи Ориона, был агент в ваших небесах. Вопрос. Можете ли вы описать этого агента? Ра. Я есть Мра. Агент был вашей огненной природой и скрывался в форме дневного облака. Это убирало вопросы тех, кто искал такого носителя, и делало его созвучным с концепцией сущности, которую вы можете называть творцом. Вопрос. Как сущностям передавалась информация после того, как они видели огненное облако? Ра. Я есть мра. С помощью передачи мысли, наблюдения огненного явления и других событий, казавшимися таинственными вследствие использования мыслеформ. Вопрос. Были ли какие-нибудь пророки, появившиеся в то время или вскоре после того, как это явление было зафиксировано? Ра. Я есть мра. Представители Империи не преуспели в сохранении своего присутствия на долгий после приблизительно даты 3.0 в вашей истории и воле неволе были вынуждены принять решение физически покинуть небеса. Так называемые пророки часто предлагают смешанную информацию. Но самое худшее, что смогла сделать группа Ориона, это заставить пророков говорить о Гипеле, поскольку в те дни пророчество было занятием тех, кто любил своих собратьев и желал служить только им и творцу. Вопрос Вы говорите, что группа Леонав преуспела в освернении некоторых позитивно ориентированных пророческих посланий, загрязняя их пророчествами гибеля? Ра. Я есть Мра. Да. Ваш следующий вопрос будет последним обширным вопросом этого сеанса. Вопрос. Не могли бы вы сказать, почему группа Леона была вынуждена уйти после того, как была здесь в течение 600 лет? Ра. Я есть Мра. Хотя философия, которой группа Ориона передала тем, кто их призывал, была направлена на то, чтобы эти сущности стали элитарной группой, произошло то, что вы называете диаспорой. Это вызвало большое рассеивание тех людей. Они стали скромными, более почитаемыми, менее воинственными и больше осознающими любовь и доброту одного творца. Они сотворялись, чтобы быть воинственными и ориентированными на порабощение других. Такой была цель группы Ориона. Осочтслённые посредством генетического превосходства слабости, они стали теми, кого вы можете называть неудачниками, позволяющими, чтобы чувство благодарности к своим соседям, семьям и одному творцу, начали сцелять ощущение элитарности, которое велики искажением в сторону власти над другими и поддерживали их эгоистичность. Сейчас можно задать любой короткий вопрос. Вопрос: что мы можем сделать для большего удобства инструмента? Ра. Я есть мра. Вы сознательны. Будьте внимательны в размещении дополнительных приспособлений инструмента, если приподнята ее верхняя часть тела. Я есть мра. Все хорошо. Говорит с вами большая радость. Мы покидаем вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, ликуя в могуществе и мире одного Творца. Адунай Сеанс 25. 16 февраля 1981 года. Ра. Я есть Мра. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Мы продолжим материал вчерашних сеансов. Вы сказали, что около 3000 лет назад группа Ориона ушла из диаспоры. Удалось ли конфедерации добиться некого успеха после ухода группы Ориона? Ра. Я есть Мра. Много ваших веков путём интриг и с помощью опоясывания бронёй света Конфедерация и Конфедерация Риона воевали между собой на планах выше, скажем, ваших планов во времени-пространстве. На этих уровнях сражения были и продолжают происходить. На плане земли были приведены в движение энергии, которые не способствовали большому призыву. Были изолированы примеры призывов, один из которых пришёл приблизительно 2600 ваших лет назад из места, которое вы бы назвали Грецией. Он привёл к появлению записей и пониманию некоторых граней закона одного. Мы особо подчёркиваем, что будучи философами, именно закон одного учили своих студентов тот, кто известен как Фалес, и тот, кто известен как Гераклит. Также мы указываем на понимание того, кто известен как Перикл, в то время конфедерации разрешалось телепатически передавать лишь ограниченное количество видимой информации. В те времена империи умирали и поднимались по большей части за счёт позиций и энергий, приведённых в движение давным-давно Это не создавало сильной поляризации, скорее существовала смесь позитива и агрессии, или негатива, что и стало характеристикой последнего основного цикла вашего бытия. Вопрос. Вы говорили о конфедерации Риона и о борьбе между конфедерацией и конфедерацией Риона. Можно ли предоставить какую-либо концепцию, как происходило это сражение? Ра. Я есмра. Если хотите, представьте свой ум. Представьте его в полном единстве со всеми другими умами вашего общества. Тогда вы принадлежите единому уму, а то, что сейчас является слабым электрическим зарядом вашей физической иллюзии, становится огромной мощной машиной, с помощью которой мысли могут проецироваться как вещи. С помощью такой машины группа Риона нападает или атакует конфедерацию, вражённую светом. Результатом является тупик, обе энергии истощаются и нуждаются в перегруппировке. Негатив истощается за счёт неспособности манипулировать Позитив источается за счёт неспособности принять то, что даётся. Вопрос. Не могли бы вы развить значение того, что вы имеете в виду под неспособностью принять то, что даётся? Ра. Я есть мра. На уровне времени-пространства, когда всё происходит в форме того, что вы можете назвать воиной мыслью, самым большим принятием и любящей энергией было бы так любить тех, кто желает манипулировать, чтобы эти сущности были окружены пропитаны и преобразованы позитивными энергиями. И хотя это была бы борьба равных, чтобы оставаться чисто позитивной, конфедерация осознает, что не может ставить себя на одну ногу с противником и позволять манипулировать собой. Тогда средством была бы не чистота, а, как вы говорите, попадание под каблук так называемых темных сил. Поэтому, чтобы сохранить полезное служение другим, те, кому приходится иметь дело с войной мыслей, вынуждены скорее защищаться, чем принимать. Они не могут полностью принять то, что хотел бы дать граппореон по обощению. Поэтому из-за трения теряется какая-то часть полярности. И обе стороны вынуждены перегруппировываться. Это не плодотворно для обеих сторон. Единственное, что могло бы помочь, балансирование, находящихся в расположении этой планеты энергии так, чтобы они меньше нуждались в балансировании в этом пространстве времени, тем самым уменьшая шансы на уничтожение планеты. Вот просто Была ли в тянуто войну мысли какая-то часть конфедерации? Какой процент? Ра. Я есть мра. Это самая трудная работа конфедерации. В любое время в этом конфликте просит принимать участие всего четыре сущности. Вопрос. Какой плотности принадлежат эти четыре сущности? Ра. Я есть мра. Эти сущности принадлежат четвёртой плотности, плотности любви. Вопрос. Полезна ли для этой работы больше сущность четвёртой плотности, чем пятой или шестой? А, я и с мра. Четвёртая плотность это единственная плотность, кроме вашей, которая не хватает мудрости воздержаться от борьбы и которую усматривают в необходимости этой борьбы. Поэтому приходится пользоваться совокупностью общественной памяти четвёртой плотности. Вопрос. Прав ли я полагаю, что и конфедерация, и группа Ориона использовали в борьбе только сущности четвертой плотности, и что в нее не вовлекалась пятая и шестая плотности группы Ориона? Ара, я есть мра. Это будет последний обширный вопрос, поскольку энергии инструмента низкие. Частично да, сущности позитивной пятой и шестой плотностей не приняли бы участия в этой борьбе. То же самое справедливо и для негативной пятой плотности. Поэтому к конфликту присоединились только сущности четвертой плотностей обеих ориентаций. Можем ли мы попросить задать несколько коротких вопросов перед тем, как закончить этот сеанс? Вопрос. Сначала я хочу спросить, можем ли мы что-то сделать для большего удобства инструмента? Также мне хотелось бы знать ориентацию негативной пятой плотности, не участвовавшей в этой борьбе. Ара. Я есть мра. Пятая плотность – плотность света или мудрости. В ней так называемая негативно ориентированная на служение себя сущность пребывает на высоком уровне осознания и мудрости и прекращает всякую активность за исключением мысленной. Негативная пятая плотность крайне уплотнена и отдалена от всех других плотностей. Вопрос. Большое спасибо. Нам бы не хотелось истощать инструмент. Можем ли мы что-то сделать для большей удобства инструмента? Ра. Я есть мра. Вы очень сознательно. Как мы просили раньше, было бы хорошо наблюдать за углами для лучшего размещения сущностей. Нарушение углов создаёт блокирование нервов в части сооко пусты тела, называемой локтями. Я есть мра. Я покидаю вас в Людвии и Свете одного бесконечного форца. Обдумай. Сеанс 26. 17 февраля 1981 года. Р. Я есть мр. Я приветствую вас в любви и свете бесконечного творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Требуются ли какие-то изменения, которые мы можем сделать, чтобы как-то повлиять на общение с инструментом? Правильно ли мы всё поставили? Р. Я есть мр. Да. Вопрос: Вы имеете в виду, что всё в порядке для длительного общения? Р: Я и Смара. Мы имеем в виду, что изменения влияют на общение. Вопрос: Следует ли прекратить общение вследствие этих изменений или мы можем продолжать? Р: Я и Смара. Вы можете поступать как хотите. Однако мы не можем пользоваться этим инструментом в этом центре пространства-времени без таких модификаций. Вопрос. Полагаю, что всё в порядке, и мы можем продолжать. А за последние 3000 лет цикла мы заметно понизили свои вибрации. Мне интересно, был ли закон одного полностью доступен в течение последних 3000 лет в письменной или устной форме, какие-то делаем сейчас мы. Доступен ли он в каком-либо ином источнике? Ра. Я есмь Ра. Эта плотность не предоставляет возможности существования полного источника информации о законе одного. Однако некоторые из писаний, дошедших до вас в виде так называемых священных трудов, содержит положения этого закона. Вопрос. Содержится ли в Библии, которую мы знаем, положение этого закона? Ра. Я есмь Ра. Да. Вопрос. Можете ли вы сказать, содержит ли Ветхий Завет что-нибудь из Закона Одного? Ра. Я есть Мра. Да. Вопрос. Где больше Закона Одного? В Ветхом Завете или в Новом Завете? Ра. Я есть Мра. Если из каждого труда извлечь то, что вы называете частями, связанными Законом Одного, их количество приблизительно одинаково. Однако так называемый Ветхий Завет обладает большим количеством, как вы бы его назвали, негативно влияющего материала. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о влиянии Ориона в содержавшемся Ветхом и Новом Завете в процентном соотношении? Ра. Я есть мра. Мы предпочитаем оставить это на распознавании тех, кто пребывает в поиске Закона одного. Мы говорим не для того, чтобы судить. Читатели этого материала могли бы истолковать такие заявления, как суждения. Мы можем только предположить внимательное чтение и усвоение содержания. Понимание станет очевидным. Вопрос. За последнее время общались ли вы с каким-либо населением, пребывающим в воплощенном состоянии в третьей плотности? Ра. Я есть мра. Пожалуйста, перефразируйте вопрос, конкретизируя значение фразы «последнее время» и слово «вы». Вопрос. Общался ли Ра с каким-либо населением в этом столетии, за последние, скажем, 80 лет? Ра. Я есть Мра. Нет. Вопрос. Передавался ли закон одного в последние 80 лет любым другим источником любой сущности нашего населения? Ра. Я есть Мра. У те одного передавали редко, хотя есть несколько примеров в предыдущие 80 ваших лет, как вы измеряете время. Благодаря тяготению к уборке урожая было много контактов с четвёртой плотностью, передавали способы универсальной любви и понимания. Другие учения приберегались для тех, чьё глубокое понимание, если вы простите нам такое неправильное употребление термина, рекомендовало и притягивало к дальнейшему общению. Вопрос продвигала ли конфедерация свою программу помощи планете Земля позже в этом последнем основном цикле? Представляется, что она делала это раньше, особенно во времена промышленной революции. Не могли бы вы рассказать о стоявших за этим положениях и причинах? Есть ли какая-то другая причина, за исключением того, что в последние, скажем, 100 лет цикла они хотели создать для людей больше свободного времени? Это единственная причина? Р. Я есть мр. Это не единственная причина. Приблизительно 200 ваших лет назад появилось значительное число сущностей, которые воплощались в цели изучения и учения, исходя из старшинства по вибрации. У них было преимущество перед теми, кто меньше осознавал процесс изучения и учения. Это был один сигнал, стимулирующий контакты. Ходившие среди вас странники начали осознавать себя, впервые предлагая идеи или мысли, содержащие искажения свободной воли. Они послужили предтечами для более поздних странников, которые владели информацией более специфической природы и предлагали её людям. Мысль должна предшествовать действию. Вопрос. Мне интересно, был ли странником Авраам Линкольн? Р. Я есть мр. Нет. Эта сущность была обычным земным существом, выбравшим путь покинув физический проводник и позволить другой сущности пользоваться им на постоянной основе. По сравнению с феноменом странников, такое происходит относительно редко. Вам лучше рассматривать воплощениях странников, таких как один, известный как Томас, или один, известный как Бенджамин. Вопрос. Полагаю, вы имеете в виду Томаса Эдисона и Бенджамина Франклина? Ра. Я и смраю. Нет. Мы намеревались передать совокупность звуковых вибраций Томас Джефферсон. Второе предположение верно. Вопрос. Спасибо. Не могли бы вы сказать, откуда пришла сущность, пользовавшаяся телом Авраама Олимпгальна? Из какой плотности и откуда? Ра. Её из мра. Это была сущность четвёртой плотности. Вопрос. Полагаю, позитивный. Ра. Её из мра. Да. Вопрос. Повлиял ли на его убийство Рион или какая-то другая негативная сила? РА. Я есть МРА. Да. Вопрос. Спасибо. Последние 30-40 лет наше население узнало о феномене НЛО. Какова основная причина увеличения активности того, что мы называем НЛО в последние 40 лет? РА. Я есть МРА. информации, которую источники Конфедерации предложили в вашей сущности Альберт Эйнштейна, была извращена, и начали создаваться инструменты разрушения. Примером может служить Манхэттенский проект и его последствия. Информация, предложенная через странника со звуковой вибрацией Никола, также использовалась для потенциального разрушения. Пример ваш так называемый Филадельфийский эксперимент. Мы ощутили настоятельную потребность ввести наши мысли формы любым способом. поки мы, члены конфедерации, могли служить, чтобы сбалансировать искажение информации и помочь в вашей планетарной сфере. Вопрос. Полагаю, вы делали всё, чтобы создать атмосферу ответственности вокруг феноменов явно, как мы их называем, а затем телепатически посылать многие послания, которые, согласно закону одного, могли быть приняты или отвергнуты так, чтобы население начало задумываться о последствиях своих действий. Это так? Ра. Есть мра. Частично да. Есть и другие служения, которые мы можем выполнять. Во-первых, внедрение душ или, если хотите, духов в события использования ядерных устройств в вашем пространстве в временном континууме. И это конфедерация уже сделала. Вопрос. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Не могли бы вы немного объяснить? Ра. Я есть мра. Использование разумной энергии, превращающей материю в энергию, обладает такой природой, включая оружие, что при этом происходит переход из пространства времени третьей плотности во время пространства третьей плотности. Во многих случаях прерывается то, что вы называете небесным миром. Поэтому мы предлагаем себя в качестве тех, кто помогает не прерывать движение совокупности души или духа во время перехода из пространства времени во время пространства. Вопрос Не можете ли вы на примере Хиросимы или Нагасаки рассказать, как это делается? Ра. Я есть Мра. Те, кто погиб не от излучения, а от травмы в освобождении энергии, обнаружили не только невозможность использования совокупности ум-тела-дух, но и расформирование уникальной совокупности вибраций, которые вы называли духовной совокупностью. Мы понимаем духовную совокупность как совокупность ум-тела-дух. Она оказалась полностью расстроенной без возможности восстановления. Для Творца это было бы потеря его частей, поэтому нам дали разрешение не останавливать события, но обеспечивать в выживании, скажем, расформированной совокупности ум-дела-дух. Это мы и делали в тех событиях, о которых вы упоминаете. Мы не потеряли ни одного духа, ни одной части голограммы, ни одного микрокосма из макрокосмического бесконечного одного. Вопрос. Не могли бы вы хотя бы в общих чертах описать, как вы это достигли? Ра. Я есть мрак. Это осуществлялось с помощью нашего понимания пространственных энергетических полей. Более высокое или более плотное энергетическое поле будет контролировать менее плотное. Вопрос. В общем, вы говорите, что позволите населению планеты вести ядерную войну и много смертей в результате этой войны. Также вы говорите, что сможете создать условия, при которых эти смерти будут не более травмирующими, чем вхождение в то, что мы называем небесными мирами или астральным миром в результате смерти от пули или при обычном умирании от старости. Это так? Ра. Я есть мра. Нет. Это было бы более травмирующе. Однако сущность оставалась бы сущностью. Вопрос. Не могли бы вы рассказать о состоянии, в котором сейчас находятся сущности, убитые в Нагасаки и Хиросиме? Р. Яи Смра, погибшие в результате этой травмы, ещё не полностью начали процесс исцеления, им помогают так много, как только можно. А вопрос: когда эти сущности завершат процесс исцеления? Будет ли опыт смерти от ядерной бомбы замедлять их продвижение в четвёртую плотность? Ра и Эйсмра. Такие действия, как ядерное разрушение, влияют на всю планету. На этом уровне искажения нет различий, и в исцелении будет нуждаться вся планета. Вопрос. Думаю, что если в то время сущность была бы в Хиросиме или Нагасаки и была достойна уборки урожая в конце нашего цикла, создала бы смерть от ядерной бомбы такую травму, что сущность не была бы убрана в конце цикла. Ра. Я есмра. Нет. Как только совершается исцеление, уборка урожая может продолжаться беспрепятственно. Однако из-за вреда, причиненного планете, в результате этого действия, исцелению подвергнется вся планета, и не будет разницы между жертвой и агрессором. Вопрос. Не могли бы вы описать механизм исцеления планеты? Ра. Я есмра. Исцеление – это процесс принятия, прощения и, если возможно, восстановления. Во времени и пространстве восстановление недоступно, поэтому много наших людей пытаются восстановиться, будучи на физическом плане. Вопрос. Как эти люди пытаются восстановиться на физическом плане? Ра. Я и смра. Они используют чувство любви к планетарной сфере, удобству, исцелению шрамов и несбалансированности этих действий. Вопрос. Когда феномен НЛО стал очевиден для большей части населения, многие группы людей сообщают о контакте и телепатическом контакте с сущностями НЛО. Они фиксируют результаты того, что считают телепатическим общением. Ориентирована ли конфедерация на то, чтобы налаживать телепатический контакт с группами, интересующимися НЛО? МРА. Ей есть МРА. Да. Хотя некоторые члены конфедерации убрали себя из времени-пространства, пользуясь проекциями мысли форм в вашем пространстве и времени. Время от времени, с разрешения совета, они принимали решение появляться в ваших небесах, не приземляясь. Вопрос. Это являются ли все произошедшие приземления, за исключением того, при котором произошёл контакт имя, приземлениями группо района приподобным групп? Пара. Кейсмера. За исключением отдельных примеров тех, кто не присоединился к конфедерациям, да. Вопрос. В каждом случае приземление. Нужно ли вовлеченным в это сущностям призывать группу Ориона? Или некоторые сущности входят в контакт с группой Ориона, хотя и не призывают ее? Ра. Я есть мра. Следует постичь глубинное понимание негативной четвертой плотности. Вам это трудно. Достигая кодинуму пространства времени с помощью ваших так называемых окон к истоносцу могут присваивать всё, что хотят. Результат функции полярности, скажем, свидетели субъекта или жертвы. Негативная четвёртоплотность искренне верит в то, что любить себя значит любить всех. У каждого другого я, который либо обучается, либо порабощается, есть учитель, который учит любви к себе. С помощью такого обучения они намереваются собрать плоды уборки урожая для негативной четвертой плотности или совокупности ум-тела-дух, служащих себе. Вопрос. Не могли бы вы описать разные техники, которыми пользуются позитивно ориентированные на служение другим конфедерацией при контактах с людьми этой планеты? Разные формы и техники осуществления контакта. РА. Я есть МРА. Можем. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы это сделать? Ра. Я есть мра. Самый эффективный вид контакта – тот, который вы осуществляете в этом пространстве времени. Вмешательство в свободную волю очень и очень нежелательно. Поэтому сущности, являющиеся странниками на вашем плане иллюзии, будут единственными субъектами для проекции мыслей, что и представляет собой суть так называемых тесных контактов и встреч между позитивно ориентированными совокупностями общественной памяти и странниками. Просто не могли бы вы привести пример одной из таких встреч между совокупностью общественной памяти и странником и описать, что ощущал бы странник? Ра. Я из мра. Один пример, с которым вы знакомы, человек по имени Морис. В этом случае предварительный контакт с другими сущностями группы друзей этой сущности нес негативную ориентацию. Однако вы вспомните, что сущность Моррис оказалась невосприимчивой к этому контакту и не могла видеть этот контакт с физическим оптическим устройством. Внутренний голос призвал Морриса уйти в другое место. Там перед ним появилась сущность в виде мыслеформы и состоялся другой контакт, в который он взгляделся. Этот контакт пробудил в Моррисе желание искать истины в том, что произошло, и в опытах воплощения в целом. Цель такого вида контакта ощущение пробуждения или активации. Продолжительность контакта и его образность меняются в зависимости от подсознательных ожиданий странника, который пользуется этой возможностью для активации. Вопрос. Полагаю, что под тесным контактом с кораблём Конфедерации имеется в виду тип корабля в виде мыслеформы. За последние несколько лет были ли у странников тесные контакты с приземлившимся кораблём в виде мыслеформы? про я и смра. Такой происходило, хотя и намного реже, чем так называемые тесные контакты с группой Орион. Следует заметить, что во вселенной бесконечного единства концепция тесного контакта звучит комично, поскольку разве не все контакты обладают природой контакта в себя с собой? Поэтому как может любой контакт быть иным, чем тесным? Вопрос. Хорошо. Говоря о виде контакта себя с собой, был ли у позитивно поляризованных странников так называемый тесный контакт с орионом или негативной поляризацией? Ра. Я исьм Ра. Да. Вопрос. Почему это происходит? Ра. Я исьм Ра. Такое происходит крайне редко и по двум причинам. либо из-за неспособности сущности Ориона воспринять глубину позитивности того, с кем они входят в контакт, либо из-за желания сущности Ориона попытаться убрать эту позитивность с этого плана существования. Обычная тактика Ориона такова: они выбирают простые искажения ума, указывающие на низшую ментальную и духовную активность целокупности. Вопрос: начиная осознавать большое разнообразие контактов с индивидуумами Не могли бы вы привести общий пример с способов, используемых конфедерацией, чтобы полностью или частично пробудить странников, с которыми она вступает в контакт? Ра. Я есть мра. Способы пробуждения странников разнообразны. Основа каждого подхода вхождение в сознание и подсознание так, чтобы избежать появления страха и максимально увеличить потенциал для понятия субъективного опыта, имеющего значение для этой сущности. Локи такие контакты происходят во сне. Другие происходят в разгар активности в бодрствующем состоянии. Подход гибкий и не обязательно включающий синдром тесного контакта. Каким вы его осознаёте? Вопрос. Как насчёт физического ощущения синдрома? Как он связан с контактами странников с конфедерацией и группой Ориона? Да. Я есть мра По сознательное ожидание сущностей обуславливает природу и детали восприятия мысли формы, предлагаемой мыслиформными сущностями к инфедерации. Поэтому, если странник ожидает физического ощущения, воле неволе он будет испытывать искажения в виде возбуждения или дискомфорта в той степени, которая позволяется природе ожидания подсознательных искажений странника. Вопрос Испытывали ли подобные физические ощущения те, которых забирали в космические корабли Конфедерации и Орионы? Ра. Я исм Ра. Ваш вопрос указывает на неправильное мышление. Группа Ориона использует физические ощущения как средство запугивания индивидуума, вынуждая их чувствовать себя продвинутым существом второй плотности, лабораторным животным. При этом сексуальное ощущение продвит это ощущение. намерение продемонстрировать контроль сущности риона над обитателем терры. Ощущение мысли формы субъективно и по большей части не используется в этой плотности. Вопрос. Тогда происходит контакты с конфедерацией и с группой риона, причём тесный контакт обладает двоякой природой, как я её понимаю. Они могут быть либо контактом с конфедерацией, либо с рионом. Это так? Ра. Йес мра. Да, хотя преобладает контакт с Орионами. Вопрос. На Земле у нас есть широкий спектр сущностей, подлежащих уборке урожая, ориентированных как позитивно, так и негативно. В контакте с сущностями на Земле является ли мишенёй группа Ориона, крайности этого спектра, ориентированные как позитивно, так и негативно? Ра. Я есть бра. На этот вопрос трудно ответить точно. Однако мы попытаемся это сделать. Самый типичный подход сущности Ориона – выбирать умственно ослабленную сущность, которую можно предложить для распространения большего количества философии Ориона. Нескольких сущностей Ориона призывают более высоко поляризованные негативные сущности вашего центра пространства-времени. В этом случае они делятся информацией так же, как это делаете вы. Однако сущности Ориона подвергаются риску из-за частоты, на которую затем пытаются претендовать подлежащей уборке урожая негативные планетарные сущности. Они просят контакта Ориона, поскольку претендуют на негативные планетарные контакты. Борьба за владычество угрожает полярности группы Ориона. Аналогично, ошибочный контакт Ориона с высоко поляризованными позитивными сущностями может вызвать развершение армий Ориона до тех пор, пока крестоносцам не удастся изменить полярность сущности, с которой они ошибочно вступили в контакт. Но о таких случаях почти не известно. Поэтому группа Ориона предпочитает осуществлять физический контакт только с умственно ослабленной личностью. Вопрос. Тогда, в общем, можно сказать, если индивид вступает в тесный контакт с НЛО или обладает любым другим опытом, связанным с НЛО, ему следует смотреть в сердце контакта и его влияние на него, чтобы определить, является ли он контактом конфедерации или иона. Это так? Ра. Я есть мра. Да. Если присутствует страх и осуждение, контакт обладает негативной природой. Если в результате контакта появляется надежда, дружеские чувства, пробуждение позитивного ощущения, целенаправленного служения другим, свидетельство контакта с конфедерацией очевидно. Вопрос. Полагаю, что все группы, получающие телепатический контакт от конфедерации, обладают высоко приоритетными целями над Крестоносом Цереоном. Также полагаю, что большой процент сущностей получает послания конфедерации, загрязнённой группой Риона. Не могли бы вы сказать, какой процент сущностей обладает информацией загрязнённой группой Риона? и способны ли они оставаться чистыми каналами конфедерации? Ра. Я есть мра. Передача такой информации была бы вторжением в свободу воли или забутыванием некоторых живущих. Мы можем только просить каждую группу рассматривать относительное влияние философии и вашей так называемой конкретной информации. Негативное влияние притягивается не только спецификой информации, они притягиваются ещё и её важностью. Вот почему, когда просят конкретной информации, мы часто повторяем, что она теряет актуальность, как трава, которая вянет и умирает, в то время как любовь и свет одного бесконечного Творца доходят до самых бесконечных сфер творения вечно, непрерывно сотворяя и сотворяя себя. Зачем беспокоиться о траве, которая в своё время цветёт, вянет и умирает, только для того, чтобы вырасти в прах, благодаря бесконечной любви и свету одного Творца? Зачем беспокоиться о траве, которая всё время цветёт, вянет и умирает только для того, чтобы вырасти вновь благодаря бесконечной любви и свету одного Творца. Именно такое послание мы приносим. Каждая сущность расцветает и умирает лишь поверхностно. В более глубоком смысле бытию нет конца. Вопрос, как вы сказали, это прямой и узкий путь, и существует многие искажения. Мы получили введение к закону одного путешествия, искрывая основные моменты этого 75-тысячнолетнего цикла. После введения мне хотелось бы перейти непосредственно к основной работе, которая и является исследованием эволюции. Я принимаю и ощущаю огромную честь и привилегию это делать, и надеюсь, что мы сможем выполнить следующую фазу работы. Ра. Я есть Мра. Друзья мои, я покидаю вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Отправляйтесь в путь, веселитесь, радуйтесь и ликуйте в могуществе и мире одного творца. А до най. Конец первой книги. Сноски. 1. Ра часто использует слово галактика, где мы бы сказали планетарная система. Такое значение приводится в словаре, но не стало общеупотребительным. 2. После оживлённой переписки с авторами удалось установить, что речь идёт не о квадрате, а об удвоении. Третье удваивает. Четвёртое удваивает. Пятое. Вот что мне прислали авторы. Джим сказал, что позднее в серии Закон одного ра упоминает то, что они называют возведением в квадрат. Мы называем удвоением. Следовательно, каждый призыв удваивает предыдущее число. Тогда последовательность для 10 человек будет выглядеть следующим образом: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. А затем они сказали, что из-за незащищённости призыв слегка ослабляется, что приводит к цифре 1012. 6. Ссылка. 7. Номинальный Постигаемый умом в противоположность постигаемым чувствами. Этот термин впервые был введен Платоном. 8. Непомнящий. Странники Вселенной. Москва. А.С.Т. 1999. 9. Подробная сноска приводится далее в книге. 10. Библия о Аспе. Рассказ о происхождении и древней истории человечества, в которой много раз упоминается краснокожие. Посредством автоматического письма на было записано дантистом Джоном Боллоу Ньюбрафом в 1882 году. 11. Этот материал был добавлен для ясности. Он взят из сеанса 53 25 мая 1981 года. 12. Подробности описаны в случае номер 1 в книге Дона Йелкинса и Карла Рюкерта Секреты НЛО. 13. Конец материала в сеансе номер 53, 25 мая 1981 года.